Земфира Садыкова. Авиарежим. О профессии, путешествиях и свободе. Введение. Авиарежим новой жизни. С самого детства я очень любила путешествовать. Мне повезло. Мои родители каждый год вывозили меня из холодной Тюмени в теплые края. Я с нетерпением ждала летних каникул, чтобы позагорать на пляжах, искупаться в море, поесть свежих экзотических фруктов. География наших семейных поездок была широкой. Я увидела Европу, Юго-Восточную Азию, Африку. Путешествия стали неотъемлемой частью моей жизни и моей самой большой любовью. Именно поэтому, закончив университет, я положила на дальнюю полку свой диплом инженера и пошла работать в туристическое агентство. Однако мне хотелось, чтобы возможность путешествовать появилась не только у меня, но и у каждого человека, чтобы поездки стали таким же привычным ритуалом, как чашка кофе утром. Более того, чтобы путешествия стали просто жизненной необходимостью. И если говорить о пирамиде Маслоу, то я бы ее перестроила и переместила путешествие с ее вершины на основание, где расположены Базовые потребности человека. Ведь если посмотреть статистику соцопросов, исследования психологов и даже прочитать письма Деду Морозу, то везде среди самых заветных желаний на одном из первых мест будут стоять именно путешествия. Мне очень хотелось, чтобы тысячи людей смогли притворить в жизнь свою мечту. Я горела тем, чтобы любовь всей моей жизни и путешествия охватила и других, чтобы у каждого человека был доступ к поездкам по всему миру. Именно поэтому в 2013 году я основала свою мастерскую путешествий. На момент написания книги турагентство проходит ребрендинг. Мы сейчас в поиске нового названия, поэтому в самой книге упоминать наш бренд не буду. Но вы всегда можете узнать больше о нас и нашем развитии в моих соцсетях. За 11 лет существования мне и моей команде пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Казалось, само мироздание проверяло нас на прочность. Мы пережили экономические кризисы. Черные вторники, среды и остальные дни недели, когда обваливался курс рубля, запреты на посещение стран, пандемию и СВО. И каждый раз мы не только не падали, но взлетали все выше и выше. На сегодняшний день у нас одно из лучших туристических агентств России. И это заслуженная оценка профессионального сообщества и десятков тысяч туристов, которые стали нашими клиентами, а не банальное хвастовство. У нас более 600 партнеров по всей стране. Каждого тревел-эксперта, который сотрудничает с нами, мы называем партнером. И это действительно не просто команда, а сообщество близких людей, разделяющих общие ценности, главные из которых — любовь к путешествиям, и свобода. Мы близки по духу и сонастроены друг на друга. Куда бы я ни прилетала — в Казань, Петербург, Нижневартовск, Мурманск, Москву, Калининград или Петропавловск-Камчатский — во всех городах я обязательно встречаюсь и общаюсь с нашими travel экспертами И это не дежурные встречи, а очень теплые посиделки, как будто давно знакомых людей». Через несколько лет после открытия турагентства мне захотелось поделиться накопленными знаниями и рассказать о профессии Тревел Эксперта, пожалуй, единственной, что дает возможность не только путешествовать, но и обладать огромной свободой. Она позволяет трудиться из любой точки мира, управлять своим временем, общаться с огромным количеством интересных людей. Профессия Тревел Эксперта дает свободу в том глобальном смысле, имея которую мы говорим о том, что счастливы в этой жизни. Так появилась школа travel экспертов которую уже прошли более 1300 человек. И скажу с гордостью, что абсолютное большинство наших студентов остались в туризме и более того являются нашими партнерами. В восьминедельную программу обучения я собрала все секреты мастерства, тайны туризма, алгоритмы работы, созданные мною опытным путем. Посредством школы мне хотелось создать комьюнити единомышленников, которое никуда не исчезнет на любом этапе жизни. Клуб, где всегда можно получить помощь, поддержку и человеческое тепло. Обеспечить возможность изменить жизнь девушкам, которые всегда мечтали, но не могли себе позволить путешествия. Принести им бесценный дар общения с интересными людьми. Ведь путешествия дают колоссальный кругозор, новые знакомства и масштабное мышление и, наконец, позволить им зарабатывать, быть независимыми в финансовом плане и путешествовать столько, сколько им захочется. Уверена, что в моем желании создать собственную школу повинна и генетика. Мой прадед был директором школы, дед — преподаватель Тобольского педагогического института, кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркских языков. Обе бабушки учили школьников русскому языку и литературе. Возможно, от них мне передалась способность хорошо доносить информацию, и объяснять сложные вещи простым языком. Мною движет любовь к слову и желание донести до людей мысли о том, что путешествие это не прерогатива богатых, а норма жизни. В книге я расскажу о том, как превратить путешествие, если не в ежедневный, то как минимум в ежегодный ритуал что такое профессия тревел-эксперта и какие перспективы она открывает. На конкретных примерах покажу, сколько именно зарабатывает тревел-эксперт и как совмещать профессиональную деятельность с семьей и собственным отдыхом. Открою свои секретные технологии в туризме. Расскажу про методологию программу нашей школы. Дам инструменты, которые позволят вам на любом этапе изменить свою жизнь, сделать ее счастливой, наполненной и яркой. Открою секрет как добиться в ней баланса. А также поделюсь своими провалами и честно расскажу про не самые приятные этапы своего становления. Если вы не планируете стать профессионалом в области туризма, то эта книга поможет вам понять, зачем нужно иметь собственного тревел-эксперта и почему нейросети никогда не заменят человеческого подхода к организации отдыха. Вы узнаете, чем отличается самостоятельное путешествие от поездки, организованной профессионалами. Увидите дополнительные плюсы приобретения тура с помощью «Тревел-эксперта». Но главное, всем читателям этой книги я открою доступ в авиарежим путешествий. Ведь когда вы начинаете путешествовать, то действительно переводите свою жизнь на совершенно новый уровень и график. И это не режим «не беспокоить и в самолете. Это путешествие длиной во всю жизнь, которое только начинается с вашей первой поездкой. Жизнь, суть которой и есть путешествие. Если вы готовы открыть дверь в это прекрасное будущее, то я приглашаю вас получить доступ к путешествиям и перевести свою жизнь в авиарежим. Добро пожаловать в мир вдохновения, волнующих эмоций, впечатлений, чарующих пейзажей, интересных собеседников, высоких заработков, настоящих и преданных друзей. Часть первая. О создании турагентства и школы travel экспертов Глава первая. Сказка, а не жизнь. На свою первую работу я вышла сразу же после защиты диплома. Да, с корабля на бал. Из Тюменского государственного архитектурно-строительного университета в проектный институт. Работать мне предстояло сметчиком, просчитывать стоимость и оцифровывать сметы разнообразных строительных проектов. Как всякий новичок я предвкушала интересную работу, классный офис, замечательный дружный коллектив. Передо мной вставали кадры из секса в большом городе. В обеденный перерыв... Я, конечно же, Кэрри, иду с девчонками из офиса пообедать в милый ресторанчик, где мы болтаем о мужчинах и моде, наслаждаемся хорошей едой, но, как водится, реальность опустила меня с небес на землю. Офис оказался душным советским кабинетом с огромными деревянными рамами безо всякого намека на кондиционера. А прекрасный коллектив? Угрюмыми дамами в потрепанных меховых тапочках которые смотрели на меня сверху вниз. Само собой, никаких обедов в ресторанчиках не случилось. В перерыв мои девчонки с постными лицами садились за стол, одна из них начинала читать молитвы, после чего все открывали принесенные из дома контейнеры, и кабинет окутывал кислый запах какой-то непонятной еды, который напрочь отбивал аппетит. И да, на работу нужно было приходить к восьми утра, что для меня было пыткой, поскольку тусовки и ночную жизнь никто не отменял. Кстати, сейчас у нас рабочий день начинается в 11 утра по уральскому времени, причем не обязательно ехать в офис. Можно быть хоть дома в пижаме, хоть с макияжем в кафе. Было бы желание. Правда, трудимся мы до позднего вечера, поскольку людям, как правило, удобнее бронировать туры после шести вечера. Единственное, что меня примиряло с этой совковой действительностью — интересный проект, над которым я работала. Это был план реконструкции нашего тюменского аэропорта Рощины, из которого я летала. Правда, и тут не обошлось без ложки дегтя. Огромные листы ватмана, которые мне приносили на оцифровку, своими острыми краями сильно резали пальцы. Не поверите, я до сих пор помню эту боль в кончиках пальцев, хотя стойко терпела эти производственные травмы. Однако, когда мне выдали мизерную зарплату, семь с половиной тысяч, я поняла, что оставаться в проектном институте смысла нет тем более было лето, а мне всего 22 года, так что я сказала всем «пока» и нырнула в летнюю тусовку со своими друзьями. Веселилась я до осени с полной и обычной для молодой девчонки уверенностью, что работа — последнее, о чем мне нужно думать. Я красива, обаятельная, и весела, найду мужчину, который будет меня обеспечивать и платить за все, что я пожелаю. На ближе к осени родители стали тактично намекать, что мне пора бы уже слезть с их шеи, Пять лет, пока я училась, они меня кормили, поили, но теперь давай сама. Я начала думать, чем же хочу заниматься, чтобы было интересно и не рутинно. И тут меня осенило. Туризм. Мы с родителями достаточно много поездили по миру, и мне нравилось путешествовать. Каждая поездка масса впечатлений, новые знакомства, да и платят турагентам, по слухам, очень неплохо. Я нашла в интернете вакансию в турагентстве, позвонила и получила приглашение на собеседование. Первый вопрос, который мне задали, был, конечно, про опыт работы. Я честно сказала, что его у меня пока нет. «Вы нам не подходите», — тут же ответила директриса турагентства. «У нас сейчас самый сезон, нам нужны опытные менеджеры, так что до свидания». Ударом этот отказ не стал. Я вспомнила, что у нас, собственно, есть свой семейный турагент, с которым мы планировали путешествие энное количество лет. Почему бы мне не постажироваться у него? После чего, глядишь, я и свое собственное агентство открою. С этой идеей я пошла к папе, он ее одобрил и пообещал поговорить с турагентством. Ну что ж, Земфира, ты, девочка, я знаю, не глупая, не стала заморачиваться моей неопытностью директриса агентства. У нас как раз есть свободный стол, так что садись, и начинай работать менеджером. Так, в сентябре 2012 года я начала свой путь в туризме. Буквально через неделю после того, как я вышла на работу, руководитель вызвала меня и сказала собирать вещи. «Ты едешь в Египет, нам выделили бесплатный рекламник, так что будем готовиться к новому сезону». «Правда?» Только и смогла сказать я, пораженная открывшейся перспективой. Я не проработала еще и недели, а меня уже отправляют в бесплатный тур. «Меня, аниматоров, менеджеров, которые работают в агентстве по пять лет, значит, я отличный сотрудник? Круто!» Еще кусочек лета и классного моря! Скакали мысли в голове. Я, конечно, тогда еще не успела узнать, что все менеджеры нашего агентства уже не раз побывали в рекламниках в Египте, и их уже тошнило и от хургады и от рифов, и от бесконечных танцев живота в купе с фаер-шоу. И да, я была не в курсе, что рекламный тур — Это не беззаботный отдых с коктейлями и дискотеками, а труд, после которого иногда нужен дополнительный отпуск. Тут я, конечно, утрирую, но истина, как говорится, где-то рядом. Рекламный тур — это своеобразная презентация турагентам страны, ее отелей и предоставляемых туристических услуг, например, экскурсий. Рекламники выгодны и нужны турагентствам, туроператорам и ательерам. Первые получают четкие представления об уровне гостиниц в качестве экскурсионной программы и местных особенностях из первых рук, а значит, могут предлагать своим клиентам максимально близкие к их запросам туры. Допустим, если в поездку собирается молодая, но тусовочная пара с маленьким ребенком, то логично заселить их в отель, где детский клуб работает до двух ночи. Если же в тур едут пожилые люди — то им не стоит предлагать гостиницу в Шерм-эль-Шейхе с длинным пирсом. Если же намерение туриста — снорклинг, то селить их в Хургаде в Хилтон точно не стоит, потому что там нет домашнего рифа. Кроме того, турагент постоянно мониторит качество гостиниц, потому что в течение одного сезона менеджмент отеля может поменяться несколько раз и, как следствие, уровень услуг в нем может упасть. Рекламник для туроператора возможность создавать новые туры и пересобирать старые, заполнять места в чартерных самолетах, то есть повышать продажи. Ательеры посредством рекламников могут поднять свою конкурентоспособность и повысить число постояльцев, потому-то они буквально облизывают турагентов в таких поездках. В общем, задача рекламника для операторов, агентов и ательеров повысить продажи, потому турагентов возят по самым лучшим гостиницам. Например, в рекламниках по тем же Эмиратам и Мальдивам меня селили в гостинице стоимостью сотни тысяч рублей за ночь, возили на экскурсии, которые мне самой в 22 года были неподъемны по цене. Так что турагенты точно богатые люди. Если вспомнить афоризм неизвестного мне автора о том, что богатых людей от бедных отличает только объем полученных впечатлений. И да, путешествие — единственная вещь на свете, покупая которую, становишься богаче, потому как ничто так не развивает ум. Но в роскошных условиях рекламника есть и угроза подсесть на него. Редко кому после пятизвёздочного отеля, где исполняется любой каприз, хочется поехать в трешку в качестве туриста или предлагать такой пониженный градус клиентам. Я, кстати, в свое время тоже переболела рекламниками. Ездила буквально в каждый такой тур, даже если его предлагали непонятные компании. Но тут вариант как с ветрянкой. ее обязательно надо переболеть, чтобы больше никогда не заразиться. Ну а теперь спущу вас с небес на землю. Прекрасные пятерки – это, конечно, приятно, но ощутить прелесть отдыха в них турагенту сложно. Потому что каждый божий день в рекламнике это нескончаемая вереница отелей, номеров, пляжей, ресторанов и экскурсий. И тут не вариант полежать на пляже с бокалом освежающего коктейля Тебя ждут бесконечные просмотры, во время которых нужно бесстрастно, но в то же время придирчиво оценивать качество песка, еды, чистоту номера, море и шезлонгов, уровень обслуживающего персонала, территорию с точки зрения зелени и активностей. И все это изучается не в купальнике и шляпе, а во вполне себе деловой одежде. Да, у нас существует дресс-код в таких поездках. При этом надо понимать, что в рекламнике турагенту показывают порядка 60-70 отелей. Вы представляете, какая у меня при таком режиме в Египте была каша в голове? Нет, страну пирамид я, конечно, посещала и раньше. Мы ездили туда с девчонками, но в какую-то не очень хорошую трешку, где по пляжу среди гор мусора расхаживали верблюды. Так что альбатросы, мавенпики и санрайзы были для меня культурным шоком. Особенно поразило отношение обслуживающего персонала к туристам. К каждому постояльцу относятся как к дорогому гостю. Кормили, разумеется, не как в ресторанах с мишленовскими звездами, но вполне себе на уровне. Ежедневно меняли постельное белье, а полотенца на пляже и вовсе бесконечное число раз по первому же требованию. Но после десятой гостиницы у меня все начало сливаться и путаться. В каком отеле домашний риф, где есть спа, у кого хорошая детская анимация. Так что выходной, а он в рекламнике обязательно есть, я просто лежала звездой на пляже и пыталась избавиться от своего фермерского загара по футболку и шорт. В общем, первый рекламник стал в полном смысле моим боевым крещением, из которого я сделала выводы, которые мы используем до сих пор. Сейчас сотрудничающие с нами тревел-эксперты, выходя из автобуса, сразу же фотографируют название отеля, чтобы в дальнейшем понимать, где сделаны последующие кадры и видео. Затем они фиксируют на диктофон или письменно, кому как удобно, каждое свое впечатление от гостиницы. Чем она плохая или хороша, кому подходит, какая есть изюминка. Далее, и это наше золотое правило, в конце дня или во время обратного перелета все транскрибируют свои впечатления в дорожный дневник. Его мы потом оформляем в отдельный онлайн-канал рекламников, где прописаны все отели в их мельчайших деталях. Какое расстояние до пляжа и какие именно детские активности предлагаются в гостинице. Туда же загружаем все фотографии и видео. Таким образом, у нас собрана огромнейшая база по многим странам. Так что любой наш партнер, даже никогда не бывавший, скажем, на Мальдивах или в Занзибаре, обладает актуальными знаниями и по этим направлениям. Но вернемся к моим первым шагам в туризме. Как вы уже поняли, из Египта я прилетела, переполненная впечатлениями, настолько, что даже не заметила 30-градусного перепада температуры. В Екатеринбурге, где мы приземлились, было всего 10 градусов тепла. Первым делом я включила телефон и тут же получила смс от директрисы моего агентства. Пегас наградил нас лояльным туром в Эмираты. Едешь ты. Вылет в Дубай через три дня. Нет, это не работа, а просто сказка, — подумала я. Шикарный Египет и тут же Эмираты, где я еще не бывала. И все это бесплатно, с возможностью останавливаться в самых крутых отелях. Мечта, ставшая реальностью, а ведь не прошло и месяца. Через три дня я прилетела в Эмираты. Череда новых шикарных гостиниц в дубай марине парус, роскошные рестораны, изумительные пляжи и ни с чем не сравнимый закат над Персидским заливом. Я, конечно, была на седьмом небе, и на этот раз уже никакой каши в голове не было, потому как каждый свой шаг я фиксировала, так что оставалось много места для огромного количества эмоций и впечатлений. И да, мне казалось, что я в свои двадцать два года сумела ухватить жар птицы. Но, увы, все сказки заканчиваются, и моя тоже подошла к концу, часы пробили полночь. Глава вторая. Сын ошибок трудных. Калейдоскоп моря, солнца и топовых отелей сменила суровая реальность. Теперь я каждое утро приходила к десяти утра в офис, включала компьютеры, с ужасом ждала клиентов. Да, тот период моей туркарьеры был одним непрекращающимся стрессом. Дело в том, что политика руководства агентства строилась по принципу спасения утопающих, дел рук самих утопающих а потому никто меня не обучал, не рассказывал премудрости общения с клиентами ни с точки зрения психологии, ни со стороны бизнеса. Коллектив же у нас был женский, причем в его змеюшно-гадюшном виде, так что протягивать руку помощи мне никто не стремился. Первые месяцы я чувствовала себя просто тем самым персидским послом из трехсот спартанцев, которого сбрасывают в колодец, Когда приходили клиенты с запросом на страны, о которых я не имела понятия, то прямо физически ощущала, как лечу в темную бездну. С Египтом, Эмиратами, Таемом и еще дюжиной стран, в которых я бывала с родителями, больших проблем не возникало. Я могла что-то предложить и посоветовать, исходя из собственного опыта. Но из-за незнания специфики туристического бизнеса я отправляла клиентов совсем не туда, куда им было нужно. «О, Египет?» «Сейчас я вам покажу самые топовые отели в Хургаде и Шарме», предлагала я ребятам, которые увлекались дайвингом. Им самое место было в Дахабе. На первых порах я могла отправить тусовщиков в Эльгуну, а солидную пару в Наамабэ в отель с аквапарком. Когда же приходили люди с запросом на Кубу, я могла им рассказать только то, что прочитала в интернете. Да, я до сих пор помню, как в тех ситуациях меня прошибал пот и начинало бешено стучать сердце. Конечно, виды я не подавала, Наоборот, включала полную уверенность и предлагала наиболее приемлемый, на мой взгляд, варианты из нашей базы отелей. Ни директрисы агентства, ни коллеги не говорили мне про выявление потребностей и ценности клиентов. К этому я пришла методом пропа ошибок. Да, иногда несла клиентам откровенную ерунду, пытаясь чисто интуитивно понять их желание. Но мне очень хотелось, чтобы каждый человек, пришедший ко мне за туром, получал такой же максимум удовольствия, как и я от своих путешествий. Поэтому, помимо сайтов туроператоров, я начала изучать десятки туристических сайтов, читала все отзывы про каждый отель, который мы предлагали, выискивала информацию по форумам, одноклассникам, ВКонтакте, которые тогда еще не были обязательными атрибутами жизни. Читала все эти про достопримечательности разных стран, изучала Google карты с панорамами побережья, оценивала авиакомпании не только с точки зрения сервиса, но и удобств расписания. В общем, создавала свою собственную информационно-туристическую базу. Кстати, первое, с чего мы начинаем работу с новичками, рассказываем им, как выяснить, что в действительности надо клиенту. Будете смеяться, но иногда люди стремятся совсем не туда, куда им в действительности нужно. Бывает, что клиент запрашивает отель в центре города, а в процессе разговора выясняется, что он намерен весь день плавать с маской на рифе. Поэтому в первую очередь мы направляем турагентов, помогаем правильно выявлять потребности человека для того, чтобы сделать ему наилучшее предложение. А еще мы объясняем, что всегда нужно быть очень внимательным при оформлении тура и проверять все детали не один, а два и даже три раза. Да, это правило тоже выстрадано у меня на собственном опыте. Как вы понимаете, в первые месяцы работы, в силу небольшого опыта, высоких продаж я не показывала. Это обстоятельство меня здорово расстраивало, поэтому, когда у нас появился горящий тур в Мексику, я пришла к родителям. «Мам, пап, вы же давно хотели в Мексику. У нас есть классное предложение. Может, слетаете в Канкун? Я хоть кому-то оформлю тур». «Ладно, дочь, давай мы тебя поддержим» улыбнулась мама. Давно хотела увидеть Чичин Ицу собственными глазами. Я, конечно, была бесконечно благодарна родителям за поддержку, но еще не знала, в какой кошмар превратится эта увлекательная поездка. Первую свою оплошность я заметила, когда мама с папой благополучно приземлились в Канкуне. Перелет с учетом стыковки в Москве занимал более 12 часов, плюс разница в часовых поясах, про которую я напрочь забыла. Обратный рейс из Мексики в Москву прилетал 11 ноября. Соответственно, на 11 ноября я взяла им билеты из столицы до Тюмени, не обратив внимания на время. В итоге родительский самолет приземлялся в Москве через час после вылета их рейса в Тюмень. Хорошо, что я заметила эту ошибку не в день возвращения, поэтому смогла быстренько купить новые билеты. Но такая обычная, в общем, невнимательность стоила мне приличной суммы. Через две недели я встретила родителей в аэропорту и в машине стала спрашивать их о впечатлениях от поездки. Фоном в моей Тойоте работал радио, я, услышав песню Сай, машинально начала подпевать. по гангом стайл! Гангом стайл! Оп! Нет! чуть ли не вскричала мама. Земфира, немедленно выключи эту песню, я не могу ее больше слушать. Мам, ты чего? Удивленно посмотрела я на нее. «Дочь, я эту песню, вот именно эти строчки, Open Gangnam Style, слушала каждую ночь две недели подряд». Тоскливо посмотрела она на меня. Как выяснилось, позже это были еще цветочки. Ночами мама не могла заснуть из-за бесконечных криков пьяных американских студентов под окнами отеля и дрожала из-за постоянных стуков в дверь, потому что молодежь в пьяном угаре пыталась вломиться в их номер. Отдых получился столь прекрасным из-за того, что я отправила родителей в самый тусовочный молодежный отель Канкуна, который облюбовали студенты из США. И приехали мама с папой туда как раз в разгар студенческих каникул в Штатах. Мне, конечно, было очень стыдно. Несмотря на то, что родители в два голоса рассказывали мне, что им очень понравилась поездка, а отель стал всего лишь небольшой досадной помехой чудесного отдыха. Так что я сделала себе зарубочку на память и четко уяснила, насколько важно правильно выбрать отель, узнать, среди какой категории отдыхающих он пользуется спросом, и только на основании этой информации решать, каких туристов туда отправлять. Этот же принцип действует и при определении курорта, а иногда даже и страны. Например, посылать своих родителей на Ибицу я точно не стану. А вот если говорить о Мексике, то сейчас бы я предложила им ривьеру Маю, потому что там спокойно и красиво, кругом джунгли и много зелени на отельных территориях, то есть все то, что так нравится моей маме. И из этого следует еще один вывод. Всегда нужно узнавать предпочтения клиентов, их увлечения и даже хобби. Такая информация тоже поможет сделать поездку незабываемой. И да, очень важно проникнуться к клиенту обычной человеческой симпатией. Набив очередные шишки с Мексикой, я еще упорнее начала работать как над собой, приобретая все новые знания в туристическом бизнесе, так и над своей информационной базой. Порой до ночи засиживалась в офисе, изучая запрещенные на территории России соцсети и мессенджеры не только для того, чтобы узнать что-то новое и послушать тогда только-только появляющиеся вебинары, но и прикидывая, как соцсети и мессенджеры могут помочь мне в работе. Четкого видения будущего у меня не было. Да в 2012 году его, наверное, не было почти ни у кого. Сетевые платформы и интернет-сообщества были исключительно инструментом общения, а не полноценными бизнес-каналами, которыми они стали сейчас. Но все же мысли по поводу соцсетей я прокручивала в голове постоянно. К концу первого года работы в турагентстве я стала вполне крепким профессионалом. Мои продажи росли. У меня уже появилась собственная клиентская база. А главное, я ощутила финансовую свободу. Моя зарплата составляла приличные по тюменским меркам 50 тысяч рублей. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Теперь мне хотелось зарабатывать как минимум в два раза больше. Более того, я понимала, что стою этих денег в силу наработанных потом и кровью навыков. К тому же у меня были вполне конкретные хотелки — Я мечтала о Померанском шпице эта порода только-только появилась в России, и о сумке Луи Виттон. Ну, и еще планировала поменять старенькую Toyota RAV4, подаренную родителями, на что-то более современное. Но вариант прийти к директрисе агентства и просто попросить поднять зарплату меня не устраивал, поэтому я обосновала необходимость пересмотреть мои финансовые условия, подготовив кучу инициатив, которые могли бы в разы поднять наши продажи. Причем сделала это не просто в виде устного монолога, а как настоящий инженер с цифрами, расчетами и даже сметами расписала все в табличке Excel и уже тогда пошла разговаривать с руководителем. Зачем тебе все это надо? Равнодушно спросила директриса, услышав про машину шпицы и сумку. И причем здесь я. Я хочу зарплату в сто тысяч. Решила я обойтись без предисловий. И у меня есть план, каким образом я могу выйти на эти деньги. Да. «И что же это за план?» Все так же безразлично произнесла она. Я открыла табличку Excel и стала комментировать свои расчеты. «Смотрите, вы мне платите за продажу тура вот такой процент. Я предлагаю его повышать в тех случаях, когда клиенты к нам приходят из моих собственных рекламных источников. Так, за два-три месяца я и выйду на свои сто тысяч». «И что же у тебя это за источники?» насмешливо спросила директриса. «Нельзя грамм, WhatsApp, вконтакте?» «Пожалуй, плечами». «Опять ты со своей ерундой?» — скривилась директриса. «Это все деньги на ветер. Я их не печатаю, а то, что есть, на ветер выбрасывать не хочу». «Да как же вы не понимаете?» — на эмоциях воскликнул я. «Соцсети — это же классный инструмент продаж, это будущее! Давайте сделаем группу в том же ВКонтакте, оформим красиво страничку, повесим наши лучшие фотографии, люди будут к нам заходить, проникаться снимками и покупать туры». Я попрошу своих друзей, чтобы они на нас подписались. Так раскрутимся. И параллельно сделаем аккаунт Инстаграме, будем и туда видосы заливать. Станем рассказывать о наших турах, объяснять, как их выбирать. Вот отличная реклама, к тому же не особо дорогая. Чтоб ты понимала в том, что такое дорого. Насмешливо сказала она. Еще можно сделать наш мерч. Решил я по максимуму протолкнуть свои идеи. «Представляете, летит наш клиент в Египет, подложил под голову нашу брендированную подушечку и сладко спит. А весь салон сидит, смотрит на наш логотип и задается вопросом. Что же за заботливое такое турагентство? Кто-то даже подойдет и спросит наш адрес». «Ну ладно, это давай», — нехотя согласилась директриса. Еще предлагаю перейти на СИРМ». Выдвинула я новую инициативу, окрылённая победой. «Все процессы станут понятнее и прозрачнее». «Нет». Тут же отвергла на мое предложение. Сойдет и Excel. А вот еще про маркетинг. Все же попыталась я дожать директрису. Нет, нет и нет. Перебил меня руководитель. Все, хватит с меня твоих проектов. Иди работай. А зря она тогда от меня отмахнулась. Я потом все эти маркетинговые штуки внедрила в своем агентстве. Стикер-паки для багажа, холдеры, 3D-стикеры на телефоны, открытки. Хитом, конечно, стали наши фирменные пляжные сумки. Клиенты их не только на курортах используют, но и дома с ними за продуктами ходят. И да, они визжат от радости, а мы от эффективного маркетингового инструмента. «Так как насчет моей зарплаты?» — Все же уточнил я. «Нет у меня денег», — отрезала директриса. Я вышла из ее кабинета, нет, не обиженная, скорее разозленная И даже не тем, что добиться повышения зарплаты мне не удалось, а потому что руководителю прямо не хотела видеть очевидных плюсов моих предложений. Впрочем, она оставила без внимания почти все мои инициативы, и не потому, что они были плохи, просто директриса не была заинтересована в развитии своего бизнеса и не желала смотреть дальше собственного носа. «Блин, ну хоть и Мелькнула мысль, которую я тут же отогнала. Работать мне было интересно, и с каждым днём туризм привлекал меня все больше и больше. Но мысль, как известно, материальна. Так что я еще не знала о том, что работать в агентстве мне оставалось считанные дни. Глава третья. Конец прекрасной эпохи. Тот день отложился в моей памяти, как сцена из американского кино — Я пришла на работу, как всегда, к десяти утра, проходя мимо кабинета директрисы, машинально отметила, что та уже на месте, хотя обычно раньше полудня застать ее в офисе было невозможно. Земфира, подойди. Вдруг услышала я резкий, как удар хлыста, окрик директрисы. Ничего себе, утро начинается! Подумала я и зашла в ее кабинет. Тут-то и возникла ассоциация с Голливудом. Мне казалось, что я вижу эпизод из «Дьявол носит прада». В контрастном свете сидит, положив нога на ногу, директриса, кинематографично затягивается сигареты, что немыслимо в нашем офисе, и смотрит на меня тем самым уничтожающим взглядом Миранды Пристли: Ты уводишь наших клиентов. Как железом по стеклу, проскрежетала она. Оформляешь их на стороне. Что? Изобразила я непонимание, хотя в голове тут же застучал вопрос: кто меня слил? Девчонки из агентства или оператор? Даю тебе два часа, чтобы ты собрала свои монотки», — пригвоздила меня директриса. И проваливай отсюда. Я пожала плечами, решив не ввязываться в дискуссию, и покинула неуютный кабинет. В конце концов, никакой вины я за собой не чувствовала. Я была честна и даже обсуждала проблему с директрисой, но ну, то, что она осталась глуха к моим аргументам уже ее проблемы. Я зашла в свой кабинет, взяла у девчонок коробку от бумаги света копии и начала собирать в нее свои вещи фотографии в рамках, сувениры, ровно так, как это делают героини американских фильмов, обворожительно всем улыбнулась и, бросив пока, грациозно и с высоко поднятой головой, вышла из кабинета. Усевшись в свою машину, новенькую «Ауди», которую я только-только взяла в кредит и теперь должна была ежемесячно выплачивать за нее по 30 тысяч, стала думать, что же теперь делать. Откуда растут ноги у моего увольнения, было очевидно. Пару недель назад мне позвонила моя подруга Марина и попросила организовать тур в Таиланд. Та я знала вдоль и не только как турист, но и как турагент, поэтому предложила подружке комбо. И Бангкок, и Самуи, и Краби, и Патаю. Тур собирался роскошным, особенно для человека, который первый раз едет за границу. Конечно, он получился дорогим — сто тысяч. Подруге не хватало денег, причем не кардинально, а всего каких-то десять процентов. Мне очень хотелось, чтобы Марина увидела страну улыбок, поэтому я пошла к директрисе и попросила ее сделать моей подруге скидку, отказавшись от своей комиссии с этой сделки. Вообще-то я ярая противница каких бы то ни было скидок, и наше агентство в принципе не давало их никому, кроме собственных турэкспертов. Но тут был особый случай. Мне очень хотелось, чтобы подруга все же поехала в Таиланд. «Никаких скидок», — отрезала директриса. «Для всех цена одинакова». Я поняла, что разговор окончен и вышла из кабинета. Да, помочь Марине я не смогла, но это же не повод отступиться. Мой пытливый предпринимательский ум сразу начал искать варианты, как же воплотить задуманное. Я вспомнила, что пару месяцев назад у нас уволились две девушки. Менеджеры не выдержали, скажем, метафорично тяжелого характера директрисы. Они почти сразу открыли свое турагентство, и у них, как и у всех начинающих, был низкий процент от туроператоров. Кстати, на старте у всех новичков низкий процент. Высокие они потом нарабатывают объемами. Я тут же, сидя на своем рабочем месте, зашла в ВК, вкладку которого никогда не закрывала на компьютере, и написала бывшим коллегам. «У вас товар, у меня купец», — объяснила ситуацию. Через 15 минут переписки в чате мы решили все проблемы и оформили тур по доступной для подруги цене. Все остались довольны, но формально да, я увела клиента из своего агентства. Вот и поплатилась за свою доброту. Так откуда руководитель узнала об этом? Я перебирала разные варианты, но истина открылась чуть позже, когда директриса уволила еще одну девушку. Она-то мне и рассказала, что, оказывается, по вечерам, когда офис был пустой, муж директрисы лазил по нашим компьютерам и читал все переписки, в том числе и в ВК. Я, признаться, была поражена. Как можно залезать в чужой компьютер, тем более читать личную переписку? Мне бы такое даже в голову не могло прийти. Так что об увольнении я не жалела. «Неприятно, конечно, но зато передо мной открывались новые перспективы. И, кстати, есть чем запить эту горькую пилюлю. Через несколько дней у меня начинался рекламник в Индию». И тут, как будто прочитав мои мысли, позвонила моя бывшая руководитель. «Забыла сказать, я отменяю твой тур в Индию», — холодно сообщила она. «Ты больше не наш сотрудник, поэтому не имеешь на него права». «Но я оплатил его честно заработанными бонусами», — парировал я. «Вы же не можете у меня их украсть» так что в Гоа я поеду». «Ты оплатила только часть тура», — возразила директриса. «Так что либо ты доплачиваешь 15 тысяч, либо я аннулирую твой рекламник». «Я заплачу», — ответила я и сбросила вызов. «Сказать-то я сказала, но откуда брать деньги? Как и любой в моем возрасте, банальностью типа откладывания части зарплаты я не занималась, тратила все, что получала, иногда даже сразу». Благо жила с родителями, поэтому вопроса о крови и хлебе не возникало, а потому на тот момент на карте у меня не было ни копейки. Конечно же, я позвонила маме, которая меня поддерживала и поддерживает всегда и во всем. Конечно, дочь, я дам тебе деньги, сказала мне мама, и не переживай насчет увольнения. Ты все правильно сделала. Помни, все, что не делается, к лучшему. Мама оказалась права. Поездка в Гоа стала не только волшебством но и кардинальной переменой в моей жизни и выходом на новый уровень. И да, контрасты Индии я ощутила по полной. В том рекламнике нас размещали не только в фешенебельных, по индийским меркам, конечно, отелях на юге Гоа, но и в бюджетных гестхаусах на севере. Как-то раз, вернувшись в такой гостевой дом вечером, я зажгла свет и тут же ощутила себя героиней фильмов «Мутанты, и муха и мгла одновременно». Как только вспыхнула лампочка, началось какое-то бровновское движение по стенам и полам. Тараканы, скалопендры и еще какие-то жуткие жуки-пауки стали разбегаться во все стороны. Я, конечно, со страху выскочила из комнаты и минут десять стояла за дверью в ожидании, когда вся эта жуть уберется в джунгли. И да, в тот день я очень плохо спала. Раз десять просыпалась от ужаса, потому что снилось, как скалопендра уносит меня в тропический лес. Так что, когда нас через пару дней поселили в пятерку, где приносили коктейли и прохладные полотенца, то я, конечно, вспомнила рекламный слоган «Почувствуйте разницу». Хотя самое смешное, если бы я приехала в такой гестхаус за свои деньги и по собственному желанию, то не обратила бы внимания ни на тараканов, ни на пауков, понимая, что они автоматом прилагаются к отелю «Две звезды». Да, вот она, игла рекламника. Впрочем, неживность стала главным в той поездке в Индию. В Гоу произошли две судьбоносные для меня встречи. Во-первых, я познакомилась с Альбиной, которая впоследствии стала моей близкой подругой. Мы дружим уже 11 лет. А во-вторых, там я встретилась со своим будущим, теперь уже бывшим мужем, хотя знакомиться с ним сначала не хотела. И не потому, что он мне не понравился, а потому, что моя голова была забита мыслями об открытии своего агентства. Эта идея возникла и оформилась именно благодаря тому рекламнику в Индии. Так уж сложилось, что в тур приехали исключительно директора туристических агентств. Я была в группе единственным менеджером, поскольку все мы отлично общались и засиживались по вечерам в барах, то успели обсудить тысячу тем. В один из дней я рассказала свою историю с увольнением. Реакция коллег меня даже удивила: "Не переживай, Земфира, и хорошо, что ты уволилась. Теперь откроешь собственное агентство. Земфир, ты такая классная, умная и харизматичная. У тебя все получится." «Давай открывай. Прямо сейчас, когда пик сезона». Со всех сторон слышала я. «А почему бы и нет?» — подумалось мне. «Турбизнес я теперь отлично знаю, продавать научилась, собственную клиентскую базу но работала, Так смысл мне идти снова в наем? Да, на свой бизнес это опять терра инкогнита, о которой я ничего не знаю», — вдруг вклинилась трусливая мыслишка. «Да ерунда это все. Тут же отогнала я свой страх. «Вокруг меня два десятка директоров агентств». У них я и выясню все то, о чем не имею понятия. Так и сделала. Коллеги за оставшиеся 10 дней рассказали мне массу полезной информации и даже о боге, поделились некоторыми премудростями бизнеса, которые вообще-то не принято разглашать конкурентам, пусть даже потенциальным. Так что, когда я летела в Тюмень, у меня уже было не только твердо принятое решение открыть собственное туристическое агентство, но и план, как это сделать. И он казался мне продуманным и отточенным до мелочей. Но это была, конечно, уверенность наивной девчонки. В реальности все сложилось по принципу: если что-то должно пойти не так, то именно так оно и пойдет. Глава четвертая. Первый блин комом. Первыми, кому я сообщила о намечающемся самостоятельном плавании, были родители они сразу же поддержали мое решение безо всяких стенаний серии не женское дело сидя не высовывайся, а вдруг прогоришь молодец дочь дерзая мы поможем сказал папа все будет хорошо ты у меня умница у тебя все обязательно получится улыбнулась мама мамочка моя любимая мамочка и здесь вдохнула в меня уверенность в победе я думаю если бы не поддержка мамы то моя жизнь сложилась бы абсолютно иначе Ее помощь, забота, вера и утешение давали мне ощущение, что за мной всегда стоит не то что стена, а просто какой-то огромный и вооруженный до зубов крепостной вал. Причем так было с самого детства. Мама поддерживала меня во всех начинаниях и увлечениях. Хочешь пойти на курсы итальянского? Пробуй. Интересны курсы фотографий Вперед! Я поменяла множество кружков и ни разу не слышала от мамы фразы Куда ты лезешь? Не надо, у тебя ничего не получится. Иногда я думаю, что если бы не мама, то никакого агентства у меня бы и не было. Так что запомните, поддержка близких очень важна и, возможно, даже определяющий фактор на старте любой карьеры. Эту мысль, кстати, я внушаю не только своей команде и ученицам, но и их мужьям, родителям и даже детям. Родители поддержали меня не только морально, У папы был кабинет площадью в 20 квадратов, но он в нем особо не сидел, предпочитая охоту и рыбалку. В нем родители и предложили мне устроить свой офис. Я принесла туда свой компьютер и принтер, и вуаля! Туристическое агентство готово. Ну, почти. Потому что я тут же села за компьютер и начала придумывать название своей компании и логотип. С первым все было ясно. Агентство будет напрямую связано с моим именем. Я взяла свое имя и начала креативить, переносила буквы, добавляла красивые элементы, в итоге получился некий ребус. Самолет доставлял букву М на ее законное место в моем имени, буква А стала парусником, рассекающим волны. Волны, кстати, вполне напоминали всем известный десерт. Так появилось мое творчество ⁇ Зефир. Поскольку стартового капитала не было, то логотип я придумывала и рисовала в фотошопе сама. Вывеску тоже сочиняла собственными силами. Кстати, на нее помимо туров дописала еще и билеты на автобус, поезд, самолет и вместе с папой приколотила ее к фасаду. Полюбовалась своей, как мне казалось, отличной работой и села в офисе в кресло, ожидая, когда ко мне толпой ринутся клиенты. Но никто не пришел. Даже те клиенты, кто покупал у меня туру по нескольку раз в агентстве. Правда, как выяснилось позже, моя бывшая работодательница успела им сообщить, что я, дескать, мошенница, и покупать у меня ничего не надо. Ну да бог ей судья. Как говорится, собака лает, караван идет. Конечно, я расстроилась, но тут же включила свой предпринимательский мозг. Где взять клиентов? Идея пришла быстро. Я напечатала кипы рекламных листовок и визиток и пошла их, собственно, ручно раздавать на разных городских и дружеских мероприятиях. Но раскрутиться на этом маркетинге мне не удалось. В месяц я продавала 3-4 тура максимум. «Ну что ж, сейчас не сезон, оттого и клиентов мало», — успокаивала я себя. Вот ближе к лету турист повалит, а потому на работу можно приезжать не с раннего утра, а часиком к двенадцати. В конце концов, я же директор агентства, так что имею право работать по собственному графику и усмотрению. Да и вообще, чего я так парюсь? Все само со временем как-нибудь наладится, срастется и раскрутится. Надо только подождать начала нового сезона, тогда и деньги посыпятся на меня дождем. Да, вот. Эта установка, созданная исключительно в моей голове и не имеющая никаких реальных оснований, здорово тормозила меня. Нет в турбизнесе никакой сезонности. Люди покупают туры зимой примерно так же, как летом, осенью и весной. Тревел-эксперты делают продажи все 12 месяцев в году плюс-минус в одинаковых объемах. Но у меня была иллюзия сезонности, которая мне очень нравилась, потому что можно было расслабляться и меньше уделять внимания работе. В таком ожидании клиентов прошло еще пару месяцев, а весной ко мне пришла Марина, та самая подруга, которую я так неудачно для себя отправила в Таиланд. «Слушай, я уволилась из своей администрации», — весело сказала она. «Я после Тая вообще нигде не хочу работать, кроме туризма». Велком, рассмеялась я, — «жду тебя с распростертыми объятиями». Так мы и стали работать с Мариной вместе. Ну, как работать? Мы теперь уже вдвоем сидели в офисе, курили кальян, болтали и ждали того самого сезона, когда клиенты пойдут к нам валом. Ближе к лету, когда этот сезон вроде бы уже начался, а клиенты к нам почему-то так и не стояли в очередь, мы с Мариной начали шевелиться. И первым делом решили по максимуму задействовать сарафанное радио, «Рассказывали всем нашим друзьям, знакомым и родственникам о том, что мы открыли свое агентство, и у нас есть классные туры». «Да ну, девчонки, как-то стрёмно у вас покупать. Вы же ни черта не разбираетесь еще. Слышали мы в ответ. «Мы лучше в Коралл, Анекс или Пегас пойдем, там понадежнее будет». Неприятно, конечно, но, в принципе, наши знакомые были правы. Тогда мы еще мало что знали и умели — Но это не повод горевать, а потому мы начали придумывать разные акции, кэшбэк реферальные программы типа «Приведи друга и получи бонус», и все же продавать больше четырех туров в месяц нам не удавалось. Я начала исследовать интернет в поисках каких-то волшебных инструментов, которые могли бы помочь нам повысить продажи. И как-то наткнулась во Вконтакте на Егора Озерова, который вел в своей группе вебинары как раз на эту тему и озвучил довольно интересную и полезную информацию. На бесплатном практикуме он даже дал пару инструментов для повышения продаж, которые я применила. Чудо, конечно, не произошло, но количество продаж начало потихоньку расти. Егор рекламировал свои курсы, но стоили они для меня очень дорого, порядка 30 тысяч рублей. Я позвонила в Екатеринбург своей подруге Альбине, то есть с которой мы познакомились в рекламнике в ГОА, и навела справки об этом Егоре Озереве. «Слушай, да, он продвинутый парень, толковый», — ответил мне Альбина. «Я хочу пойти на его курсы», — сообщила я ей. Он дал прикольную фишку на своем вебинаре. Она прям хорошо у меня сработала. Но за курс он просит, как за крыло самолёта. «Ух ты, я бы тоже у него получилось», — сказала Альбина. «Но тридцать тысяч для меня тоже дорого. Давай купим курсы, вместе будем его слушать». «А давай», — обрадовалась я. «И Маринку еще подтянем, она тоже загорелась». После того, как мы отучились на курсе у Егора, у нас трех, что называется, попёрло. Мы научились правильно продавать и привлекать клиентов. Узнали, как использовать и стимулировать сарафанное радио, чтобы продажи росли, как тесто на дрожжах. К нам, наконец, повалили клиенты, причем в таком количестве, что работать приходилось с раннего утра до позднего вечера. Мне иногда казалось, что я вообще не вылезаю из компьютера. Так что к новому 2015 году мы подошли со вполне успешными результатами. Когда я подводила их в своей excel таблице, то в графе и того стояла просто поразительная для меня на тот момент сумма 1 миллион рублей. Мама, я продала туров на целый миллион! Захлебываясь от восторга, тараторил я. Я держал в руках миллион, который мне доверили туристы. Умница, дочка, я тобой горжусь, улыбалась мама. Вот увидишь, дальше будет больше. Конечно, если бы я не валяла дурака на первых порах, то сделала бы и 2, и 3 миллиона за год. Но у жизни, как и у истории, нет сослагательного наклонения. Однако выводы я, как всегда, сделала, и все те инструменты, которые освоила у Егора Озерова, применяю в своей программе обучения. И похвастаюсь. Наши тревел-эксперты умудряются продавать по 19 туров еще на этапе обучения, представляете? Я когда-то почитала за счастье продать 4 тура в месяц. А сейчас у нас даже новички в пять раз больше делают. Свое достижение я хотела отметить, а поскольку в моей победе был ощутимый мамин вклад, то я решила сделать ей сюрприз — отвезти в Доминикану, куда она давно очень хотела слетать. Но раскрывать свои карты не стала. Какой же тогда сюрприз? И предложила маме скинуться и съездить со мной в Турцию. Когда мы приехали в аэропорт, то мама удивилась, почему мы летим в Москву. «У нас же есть прямой рейс в Анталию». Я и согласилась только потому, что из Тюмени лететь всего 4 часа. Мам, это горящий тур из Москвы, ответил я. Во внуково, я делала все, чтобы мама не заметила, куда летит наш следующий самолет, усадила ее в кафе вместо стояния в очереди на регистрацию, сама подавала документы сотрудникам авиакомпании, отвлекала разговорами, когда ей оформляли посадочный талон. В общем, делала все, чтобы мама никак не связала нас и вылет рейса в Пунтакану. Когда мы заняли свои места в «Боинг-777», она удивилась. «Ничего себе, сколько людей в Турцию летит! Такой борт огромный!» Дальше обманывать маму уже было никак. Вот-вот командир экипажа начнет свое традиционное обращение к пассажирам и сообщит, что мы летим в Доминикану. «Мам, я тебя обманула», — призналась я. «На самом деле мы летим в Доминикану». Я еще чуть добавила своих заработанных денег. «Что? В Доминикану?» Не смогла сдержать слез мама. «Я... Я же мечтала об этом. Это ж так дорого. Спасибо, дочка». Эмоции мамы были настолько сильны, что я тоже разрыдалась. Мы обнялись и плакали. Конечно, от счастья уже вдвоем. Видимо, это было настолько волнующей и сентиментальной картиной, что разрыдалась и женщина, сидящая рядом с нами. В общем, мой сюрприз удался, и весь двенадцатичасовой перелет мы провели на сильных эмоциях. Доминикана была, конечно, чудесной, а вот мой отпуск — рабочим. Так сложилось, что, когда я улетела в Доминикану, Марине тоже пришлось уехать, но клиентов-то никто не отменял, так что мне пришлось постоянно быть с ними на связи, общаться, выдавать документы, отслеживать вылеты и прилеты, решать какие-то проблемы моих туристов, и все это в условиях отвратительнейшего интернета и 12-часовой разницы во времени. Поэтому мне приходилось ночами работать, Одним вместо пляжа или бара отсыпаться. Нет, я, конечно, перезагрузилась в Доминикане, но полноценным отдыхом ту поездку назвать было нельзя. Возможно, поэтому ко мне впервые пришло понимание, что пора делегировать свои полномочия. И да, настало время нанимать сотрудников и строить команду. Мне казалось, что набрать менеджеров плевое дело, и я, разумеется, снова ошиблась. Меня ожидали квест и трэш. Глава пятая. Победы чудные мгновения. Конечно, размещая вакансию, я не надеялась на то, что все трудоспособное население Тюмени ренится к нам на собеседование. Но, к моему удивлению, телефон в агентстве не умолкал от звонков потенциальных турменеджеров. Буквально весь наш с Мариной рабочий день был расписан под встречи с кандидатами. И тут встала очень важная проблема. А как нанимать сотрудников? Как оценивать претендентов с точки зрения их рабочего потенциала? Какие вопросы нужно задать, чтобы понять, подходят ли они нам? Это сейчас такие мысли кажутся мне смешными. А тогда задача была потруднее из вечных русских дилемм. Кто виноват и что делать? Ведь я только начинала свой путь по извилистой дороге под названием «Карьера», за плечами у меня было ровно два собеседования, и то в лайтовом варианте. Если навыки в туризме у меня уже стали отличными, то в сфере построения и управления командой их не имелось от слова «совсем». Как и все миллениалы, мы с Мариной полезли в Google с запросом «Как провести собеседование». И изучив теорию, приступили к практике. Отбирали кандидатов, которые казались нам перспективными, по наитию. И тут же начинали обучать их всем премудростям туристического бизнеса. Поскольку никакого онлайн-образования и литературы на этот счет особо не было, то весь учебный процесс делился на два блока — «Сейчас я тебе все расскажу и делай, как я». На этих уроках я выкладывалась на все 200%, старалась дать новичку все те знания, которыми обладала сама, сделать так, чтобы ему не пришлось, как когда-то мне, постигать азы профессии методом проб и ошибок. Разумеется, я была уверена, что через пару месяцев у меня будет команда, которая в ближайшей же перспективе выведет нас как минимум в топ тюменских турагентств. Но, как известно, надежды юношей питают. Некоторые наши новички стажировались два-три дня, а потом говорили «Нет, это не мое, мне не понравилось». «О, нет, я думала, что турменеджер — это человек, который постоянно едет по разным странам». Особенно мне запомнился случай, когда девушка в свой первый же рабочий день вышла пообедать и просто растворилась в тумане. Что ж, такой жесткий вариант рекрутинга меня не остановил. Я продолжала набирать сотрудников, обучать их и внедрять в работу агентства. Да, то время было сплошным трэшем, поскольку помимо набора команды и ее обучения никто не отменял клиентов, которые хотели забронировать тур или звонили из своих поездок с какими-то вопросами. Параллельно нужно было вести бухгалтерию, но и про личную жизнь мне тоже не хотелось забывать, так что тот период остался в моей памяти безумным клипом из офиса форс-мажоров и безумцев вместе взятых. Впрочем, ситуация достаточно быстро стала меняться. Сначала у нас появился один толковый менеджер, потом пришла вторая успешная девушка, и к 2017 году в агентстве уже работали шесть очень эффективных и увлеченных менеджеров. Так началась наша экспансия на Тюменский туристический рынок. Свою стратегию по завоеванию места под солнцем я строила на создании максимально большой клиентской базы в кратчайшие сроки. Соответственно, моей тактикой стали большие скидки клиентам. Это основное, что пришло мне в голову на тот момент. Конечно, мой способ вряд ли можно назвать экологичным, по сути, я просто уводила клиентов из других агентств. Но 7 лет назад я была неопытна, а потому действовала интуитивно. И, разумеется, тут же получила ответ от коллег, наши агентства в турсообществе просто ненавидели. Признаюсь, что частенько даже пропускала профильные мероприятия из-за опасений, что мне могут плеснуть кислотой в лицо. А в рекламных турах приходилось отдыхать в гордом одиночестве, потому что, когда я или мои сотрудницы представлялись, с нами отказывались общаться. Да, тогда я поняла, что чувствовала с Харлей из унесенных ветром». Но, конечно, как и она, гордо вскинув подбородок, говорила себе, «Я подумаю об этом завтра». А на завтра я погружалась в бизнес-литературу, слушала подкасты известных бизнесменов, изучала аккаунты гуру от турбизнеса и даже пыталась найти подсказки в кино и сериалах. Словом, черпала любую доступную информацию, которая помогла бы мне выстроить компанию. Я ведь понимала, что невозможно расти в бизнесе без постоянного самообразования. Когда появился Нельзяграм, я стала смотреть семинары по маркетингу, автоматизации бизнеса, продажам, рекламе, проходила курсы по Яндекс Директу, и тогда еще Google AdWords. Все эти сцеженные по капельке знания я складывала как пазлы в картинку, прежде чем внедрять их в свою работу. И да, это сейчас, когда мне необходим какой-то инструмент или процесс, я имею возможность и предпочитаю найти и нанять специалиста топового уровня, а не изучать вопрос самой. Но тогда у меня на это не было денег, да и большинство предпринимателей 7 лет назад все делали собственными руками. Так, среди туристических ресурсов, мы первыми внедрили в своём Нельзяграм-аккаунте бесшовную ленту. «Этот тренд у нас тут же позаимствовали коллеги. Мы придумали присылать всем обратившимся к нам клиентам СМС, ваша заявка получена, наши travel эксперты уже устроили бой подушками, сильнейший выживший заберет ее и позвонит вам». Но буквально в считанные недели это наше ноу-хау подхватили другие агентства и стали присылать своим клиентам откровенный копи-паст. Более того, нам начали звонить коллеги под видом клиентов и попросту записывать все наши скрипты, которые затем, не моргнув глазом, Использовали в своей работе, особо не понимая сути, которую мы туда закладывали. Ну а дальше по принципу «чем дальше в лес, тем толще партизаны». Я стала находить в лентах тюменских турагентств свои фотографии. Некоторые, вероятно, особо ленивые товарищи вообще не заморачивались. Брали из Нильзограмма мои снимки, отрезали лицо и вставляли кадры в свои аккаунты вместе с моими подписями и комментариями. Я даже иногда писала коллегам «Может, хотя бы спасибо скажете за классный текст?» Мои тревел-эксперты, конечно, возмущались такой наглостью. Я же относилась к этому факту спокойно. Идеи воровали испокон веков, и вряд ли эта ситуация когда-либо изменится. «Девочки, мы — это Луи Витон от туризма», — объясняла я своим сотрудницам. «Луи Виттон всегда будут подделывать где-нибудь в Китае и продавать на садоводе. Но это неизменно будет, всего лишь подделка невысокого качества. Поэтому давайте примиримся с этим фактом и не будем обращать на него внимания». «Пусть копируют, мне не жалко. Я все равно придумаю что-то новое». Говоря так, я совсем не бравировала. Мы действительно становились лучшим агентством в Тюмени. В Двагис у нас было более ста отзывов. Нам звонили клиенты и говорили, «Мы нашли вас в Двагис, можно мы приедем?» И люди ехали именно к нам, в спальный район города, хотя в центре Тюмени были десятки турагентств. Конечно же, популярность в Двагис далась нам не просто так. Первые десять отзывов... Я попросила написать маму, подруг и наших постоянных клиентов. Потом мы стали массово звонить всем своим покупателям и просить их оставить отзыв о поездке через наше агентство. Они охотно шли нам навстречу и писали о своих впечатлениях, выставляя нам самые высокие оценки. В итоге мы стали первым из 350 тюменских агентств по отзывам что, конечно, увеличило наш трафик, а также ненависть со стороны коллег, которые, в отличие от нас, тратили колоссальные деньги на рекламу, однако ж клиенты все равно ехали к нам на окраину. Мы, кстати, до сих пор в лидерах среди турагентств, только теперь у нас уже 700 отличных отзывов. И да, теперь, когда мы внедрили автоматизацию всех процессов, каждый клиент, возвращаясь из отпуска, автоматически получает уведомление с просьбой оставить отзыв. В 99 из 100 случаев наши туристы тут же рассказывают о своих эмоциях от поездки. Что же касается коллег, то тут все произошло по классике жанра «От ненависти до любви — один шаг». Со временем, когда мои девушки приезжали в рекламники, то стали видеть не высокомерие и враждебность, а уважение и даже восхищение. Более того, моих тревел-экспертов постоянно пытаются схантить, предлагая им какие-то невероятные проценты. И да, коллеги все время пытаются выудить наш секрет, а ведь его нет. Надо просто любить свое дело. В 2017 году нам стало тесно в офисе моего папы, и я приняла решение о переезде. Мы нашли просторное помещение в 90 квадратов в отличной локации, где и открыли новый офис. Планов у меня было, как говорится, громадьем. Я стала, если не царицей тюменского туризма то уж точно одним из столпов этого бизнеса в нашем городе. Можно было бы почивать на лаврах и наслаждаться своим успехом, но тут жизнь сделала новый поворот. Я вышла замуж, и супруг увез меня в другую страну. Глава шестая. Разорваться между странами. Смена жительства и семейного статуса не означали, что я поставила крест на своем деле. Я намеревалась развивать бизнес. И тут у меня была, и остается, кстати, и сейчас, четкая мотивация. Я хотела увидеть мир, много путешествовать, с большой свободой и таким же комфортом иметь возможность хотя бы неделю не подходить к телефону, наслаждаясь своими поездками, купить себе квартиру и машину, обеспечить безопасность, высокий уровень жизни себе и своему будущему ребенку. Между прочим, я заметила, что такие же цели ставят перед собой практически все девушки, которые приходят на мой курс. Понятное дело, что на все мои хотелки нужны были деньги — Но как их заработать не в мучениях, а приятным и экологичным способом? Только через любимое дело. Так что будущее бизнеса было очевидным, но встал вопрос, а как руководить агентством, если ты физически находишься не в Тюмени? Сейчас ответ на него ясен, делать это дистанционно, но семь лет назад такой практики еще не было. Да, можно созваниваться через скайп с друзьями, но использовать его в качестве рабочего инструмента тогда казалось нарушением личных границ. Хотя опыт удаленной работы в агентстве уже был. Первой ласточкой стала одна из наших турагентов Кристина. Ее мужа перевели в Москву, и она, конечно, уехала вслед за супругом. Мне казалось, что я потеряла отличного менеджера. Понятно, что в столице Кристина тут же найдет себе работу и забудет про нас. Но она неожиданно позвонила и спросила. «Земфир, а можно я у тебя останусь?» «Как?» — удивилась я. «Я думала, что ты уже в Тестуре или Пегасе работаешь». «Да нет», — ответила она. Я отказалась. Посмотрела. Мне в их офисы ехать час туда и столько же обратно, так что только на дорогу придется по два часа в день убивать. К тому же неизвестно, что там за люди и какие правила работы. Так что можно я из Москвы продолжу работать? Ну, конечно, — не раздумывая ответила я. Опыт оказался удачным. Кристина просыпалась, варила себе кофе, открывала ноутбук и начинала работать с теми же клиентами, которых она курировала в Тюмени, только онлайн. Ее продажи не то что не падали, а стабильно росли. Кстати, чуть позже эффективность удалёнки подтвердила Алена, наша управляющая турагентством. Мы даже смеялись, что удалёнка – это Алена, которая удачно работает дистанционно. Каждый раз, когда она работала во время своего рекламника, ее продажи росли, а вот в офисе производительность падала. Проанализировав размер ее вознаграждений за несколько месяцев, я стала отпускать Алену на зимовку в Таиланд. Теперь в офис она приезжает только тогда, когда ей хочется живого общения с коллегами. И да, у нее отличные показатели в оформлении туров. Конечно, приятно работать с лёжа под пальмами, наслаждаясь смузи из манго и морем. К тому же иметь возможность быстренько раскидать все свои дела с утра пораньше, благо разница в часовых поясах это позволяет, а потом весь день отдыхать. Но для такого варианта нужна жесткая внутренняя дисциплина, ведь все вокруг подтягивают, а пероли бездельничают, а ты сидишь в обнимку с ноутбуком и решаешь рабочие вопросы. Но как сделать опыт Кристины и Алены не единичным случаем, а распространенной практикой? И как мне руководить офисом с другой стороны, учитывая, что начальником я была либеральным? У нас нет и никогда не было фамильярности, однако Зимфира и Рустамовны меня никто не называет. Мы все на ты, независимо от возраста, будь то 20 или 65 лет. И это не дань моде, а мой принцип, поскольку мы со всеми работаем в партнерстве. Я запросто могу позвать коллег к себе в гости, приготовить для них ужин, но в то же время, во время работы способна тонко и грамотно снять с них стружку. И да, я четко разграничиваю отдых и работу. Хотя так было не всегда. Поначалу я говорила и думала о работе 24 на 7, и, конечно, начала выгорать. Заметив свое эмоциональное состояние, стала балансировать бизнес и отдых. Земфир, у меня тут вопрос про вакансии как-то позвонила мне в выходной сотрудница. Да еще и конверсию надо обсудить. Вика, какие конверсии и вакансии? Не дрогнув ответила я. Мне сегодня выходной, меня здесь нет. Все в понедельник. И обсудим качественно, и поймем и зафиксируем. Разумеется, если речь идет о каких-то экстренных вопросах, то я тут же брошу все свои развлечения и начну работать, но принцип делить свое время на отдых и дело незыблем. Кстати, в этом плане хорошо работает вариант, когда ты каждый день недели посвящаешь какому-то одному предмету. Например, в понедельник я занимаюсь обучением подопечных, во вторник — самообразованием, а в среду — продажами. Сейчас я провожу стратегические сессии с топ-менеджментом раз в две недели в Зуме, а раз в месяц в том же Зуме мы собираемся всем агентством. На этих встречах мы обсуждаем в форме вопросов-ответов все наши насущные проблемы и разбираем какие-то острые моменты. Я, конечно, воодушевляю и подпитываю тревел-экспертов, то есть держу руку на пульсе, не работая при этом нон-стоп. Но вернемся к моей дилемме. Как руководить офисом дистанционно? Да, я могу поставить в Тюменском офисе видеокамеры и отслеживать по ним работу сотрудников. Конечно, я назначу ответственного и опытного человека, который будет курировать все рабочие процессы. Но количество заявок от клиентов росло, следовательно, требовались новые менеджеры, которых, в свою очередь, необходимо обучать, а значит мне важно лично присутствовать при этом и контролировать этот процесс однако это означало ежедневные многочасовые перелеты в тюмени обратно такой возможности у меня конечно не было открыть еще один офис теперь уже по месту моего нового жительства но есть ли смысл наращивать расходные части бизнеса создать бирюзовую компанию Увы, наш русский менталитет никак не бьется с идеей отсутствия жесткой иерархии и самоуправлением мы остаемся приверженцами монархии Я пробовал разные подходы и методы в управлении, но мое физическое отсутствие все равно сказывалось, причем весьма драматично. Наши продажи стали серьезно падать даже в самые пиковые месяцы раннего бронирования в феврале и марте. Трэвел-эксперты начали нарушать режим, перестали соблюдать скрипты, созданные за несколько лет. Финальным аккордом стала моя личная трагедия. В 2018 году я потеряла ребенка на 33 неделе беременности, и мне, конечно, пришлось пережить очень тяжелый личный кризис. Все эти драматические события, обрушившиеся в одночасье, привели меня к мысли, которая казалась единственно верной — закрыть бизнес. Но это означало поставить точку в деле, которая уже стала смыслом всей моей жизни. Такого я, конечно, допустить не могла. А потому начала искать выход из сложившейся ситуации. И он нашелся. Я обучила десятки турменеджеров, фактически создала полноценную образовательную программу следовательно я смело могу обучать профессии travel эксперта онлайн причем буду готовить кадры не только вообще но и для того чтобы восполнить кадровый брешь вот только наученная горьким опытом когда мои стажеры растворялись в тумане в первый же рабочий день теперь я намеревалась брать за это деньги как известно ничто не влияет на результат дела так благотворно как количество вложенных в него личных средств так у меня появилась новая цель создать собственную туристическую школу план как всегда наполеоновский Но вот как его притворить в жизнь, если в инфобизнесе я полный ноль? Глава 7. Новая высота. Первым делом я, как обычно, полезла изучать вопрос в интернете. Информация о том, как создать собственные онлайн-курсы там имелась, но она была не структурированной, а порой сомнительной. Но тогда, в 2019 году, уже появились бизнес-акселераторы, которые, собственно, и стали родоначальниками инфобизнеса в России. Я наткнулась на Excel, который приглашал на вполне себе интересный и полноценный полугодовой курс по созданию онлайн-школы. Акселератор предлагал помочь полностью выстроить учебный процесс, методологию преподавания и методику уроков. Это было именно то, что нужно. Но, как всегда, был и подвох. Тренинг стоил гигантский по тем временам 300 тысяч рублей. Цель манила, несмотря на высокий порог входа, поэтому я все же наступила на горло собственной песни, и впервые попросила у супруга денег, взаймы, конечно. Он, помявшись, выдал мне необходимую сумму, я тут же оплатила курс, и, взяв за компанию свою университетскую подругу, снова села за парту. Первый набор на собственные тревел-курсы я объявила еще во время обучения в Excel, выставив ценник в 15 тысяч рублей за двухнедельный тренинг. Конечно, мне было очень страшно, купит ли у меня курс, но мои опасения были напрасны. Желающих нашлось даже больше, чем я планировала. Причем некоторые мои ученики не побоялись взять кредит для того, чтобы пройти программу обучения. И тут я хочу сделать маленькое отступление по поводу этих самых кредитов. Первый набор на собственные тревел-курсы я объявил еще во время обучения в Excel, выставив ценник в 15 тысяч рублей за двухнедельный тренинг. Конечно, мне было очень страшно, купит ли у меня курс. Но мои опасения были напрасны. Желающих нашлось даже больше, чем я планировала. Причем некоторые мои ученики не побоялись взять кредит для того, чтобы пройти программу обучения. И тут я хочу сделать маленькое отступление по поводу этих самых кредитов. Я абсолютно не против заимствованных средств, сама брала кредиты не раз, но предпочитаю делить их на плохие и хорошие и, соответственно, принимать решения о займе, исходя из этой градации. Например, мне очень-очень хотелось «Мерседес» непременно красный. Машина нужна была мне для постоянных разъездов по работе. Я купила своего алого красавца в кредит, и в этом случае он был хорошим. Но потом я переехала в Москву, где чаще всего передвигалась на такси и много путешествовала в то время. «Мерседес» все время стоял на приколе, хотя платежи по кредиту я продолжала исправно вносить. Автомобиль же теперь не приносил мне ни удовольствия, ни пользы. А потому мой заем стал плохим». То же самое касается и истории с покупкой последнего айфона, из-за приобретения которого вам придется полгода ходить в зашлопанных колготках, а к тому моменту, когда вы выплатите свой долг, выйдет очередная по счету модели, попонтоваться перед подругами уже не удастся. Так что, принимая решение о кредите, стоит подумать, что вы получите на выходе. Совсем другая история с курсами, когда полученные знания будут использованы на практике. Если вы берете кредит на обучение, скажем, видеографов, потому что оно позволит вам снимать классные рилсы, которые вы выложите в свой аккаунт, и получите дополнительный клиентский трафик, то это кредит хороший. Аналогично и со школой travel эксперта Вы сможете не только быстро отбить свой заем, но и отлично заработать на новой профессии, плюс получите возможность неограниченных путешествий по всему миру. В моем варианте, у меня же был тоже своего рода беспроцентный кредит, хотя у мужа я отлично заработала. Вложив в свое обучение 300 тысяч, получила 600 в виде платежей за свою программу. Кстати, с нами до сих пор сотрудничают девушки с того первого набора и показывают отличный результат, получают приличные вознаграждения. Первый поток был на конкурсных условиях. Мы отбирали лучших претендентов и отсеивали тех, кто точно не останется в отрасли. Среди прочих, к нам пришел парень со своей девушкой и сказал, что они вместе будут развивать туризм. Девушка звали Юлей, и она прежде не имела никакого отношения к туризму. Работала в ЗАРа. Ребят учились отлично, и в ходе программы набрали максимальное количество баллов за выполненные домашние задания и проданные туры. Домашка, кстати, у нас уже тогда, в 2019 году, была геймифицирована. Лучшему ученику курса я объявила награду «Бесплатный рекламный тур». Ребята его и выиграли, но парень оказался джентльменом и отдал свой тур Юле. Вы не поверите, но во время этой поездки на Кипр она, новичок, умудрилась продать сразу несколько туров. Звездой второго потока стала Аня. Сейчас она исполнительный директор агентства. У нас тогда был вал клиентских заявок и не хватало рук, потому я, видя Ани на способности, сразу же предложила ей выйти к нам в офис. «Да, но я же только купила курс», — Удивленно ответила Аня. Я еще ни одного урока не прошла. Ничего страшного, улыбнулась я. Я знаю, ты сможешь. У тебя все получится. Так оно и вышло. В первый же месяц Аня продала туров на полтора миллиона рублей. Помните, в 2015 году все агентство сделало только миллион. Аня не только сотрудничает с нашим агентством сама, но и привлекла своего мужа. У Димы золотые руки. Когда мы открывали новый офис, он в одиночку собрал нам всю мебель. Так что, когда нам нужна грубая мужская сила, то мы все время зовем Диму. Я уже подумываю создать под него отдельную должность. Кстати, Дима изначально поддержал намерение Ани стать тревел-экспертом. Я не случайно останавливаюсь на этом факте. Поддержка близких, их способность воодушевить – один из главных факторов профессионального успеха наших travel экспертов И Аня не исключение. В общем, онлайн-курсы стартовали стремительно и победоносно. Летом 2024 года мы набрали уже 27-й поток. Но когда я пересматриваю наши первые уроки, то мне хочется плакать. Настолько они были примитивными с точки зрения технического оснащения, хотя и прекрасны по своей наполненности. Но с другой стороны, кто с первого раза создал шедевр? Причин бледности стартовой программы было две. Во-первых, в 2019 году еще не было ни отточенных технологий построения онлайн-школ, ни стандартов, соответствующих онлайн-образованию, аудио и видео. Все приходилось делать по собственному разумению и своими силами. А во-вторых, на тот момент я была глубоко беременна своей дочкой Мишель, и это обстоятельство привносило в работу некоторые сложности. В основу программы обучения я положила многократно отработанную офлайн-стажировку. Уроки проходили по скайпу, на них я вживую и рассказывала о том, как устроен туристический бизнес, как нужно общаться с операторами и клиентами, как продавать туры. Словом, передавала ученикам все, что к тому моменту накопилось у меня в голове за пять лет работы в туризме. Конечно, никаких записей и студии у меня не было. Более того, все уроки шли в отвратительном пиксельном качестве, что было особенно обидно, потому что проводила я их в самых красивых локациях Мальдив и Турции. Никаких кураторов, презентаций, чек-листов тогда еще тоже не существовало. С учениками я общалась через чат в телеге. В общем, все сама-сама. Сейчас мы, разумеется, пересняли учебный курс с помощью профессионалов. И да, теперь я просто любуюсь картинкой наших уроков. Впрочем, и на старте курсов кадры тоже были впечатляющими. Недавно я пересматривала свои кружки в телеге, датированные 2019 годом. Я на седьмом месяце беременности. С лица, которое еле влезает в кружок, подкатится градом. Говорю какую-то ерунду, вызванную, видимо, гормональной перестройкой организма. В общем, все оскры, пальмовые ветви и канские львы за операторскую работу точно мои. Но ну, если серьезно, то я поставила себе весьма сложную задачу. В моменте записать для своей платформы 60 уроков, поскольку предстоящие роды и уход за ребенком не дали бы мне возможности делать это постепенно. А потому летом в жару в комнате без кондиционера я ставила телефон на штатив и включала запись. С огромным животом, передавленной диафрагмой, сильной одышкой я начинала еле-еле проговаривать свой урок. Затем монтировала видео, для чего скачала и освоила программу монтажа. Конечно, физически мне было очень тяжело, но это неудобство тела полностью компенсировало тот факт, что я занималась любимым делом. Причем рожала я без отрыва от производства, пока ехала в роддом, подписывала платежки и принимала у учеников экзамены. Когда начались схватки, бронировала туры и вела переговоры с туроператорами. Возможно, поэтому у меня были очень легкие роды. И да, моя прекрасная дочурка Мишель, которая сейчас пять лет ровесница школы тревел-экспертов. Мои беременные уроки работали еще три года. Только в 2021 году мы их пересняли на профессиональной студии. Так что они очень красивые, понятные, без спешки и одышки. Но вся информация фактически та же, что и пять лет назад. Конечно, с учетом новых реалий. Программу я постоянно дорабатываю, добавляю все нововведения в турбизнесе и свои новые фишки. Создание онлайн-школы дало мощный толчок и турагентству. Продажи росли как на дрожжах. Увеличивалось число высокопрофессиональных увлеченных менеджеров под нашим брендом. Мы вновь подбирались к высшей ступени туристического пьедестала. Я снова была на коне, отчетливо чувствовалась предвкушение новой победы. Я строила очередные амбициозные планы. Но тут грянула пандемия. Глава восьмая. Луч Солнца в пандемийном мраке. Если агентство подходило к 2020 году, разделившему мир на до и после пандемии, с шикарными результатами и большими амбициозными планами на будущее, то я, Земфира Садыкова, приближалась к нему из последних сил, ощущая себя на эмоциональном дне. Летом 2019 года родилась моя дочь Мишель. Я, разумеется, предвкушала счастливое материнство, оно ассоциировалось у меня со знаменитыми снимками принцессы Дианы с сыновьями, Счастливая улыбающаяся мамочка в красивой одежде с такими же счастливыми и улыбающимися младенцами. Но реальность, как всегда, оказалась совсем другой. Мишель оказалась очень активным ребенком, засыпала минут на 15 и снова просыпалась. Когда она плакала, у меня просто сердце разрывалось от того, что я не могла понять причину ее плача. Мне было страшно стричь ей ноготки, потому что казалось, что я могу поранить малышку. Спина покрывалась холодной испариной. Конечно, это сейчас я с улыбкой вспоминаю свои эмоции первых месяцев после появления дочки и понимаю, что подобные чувства испытывают все молодые мамочки, что это и есть то самое реальное материнство, о котором не пишут в книжках для будущих родителей. Но тогда вся эта эмоциональная буря вылилась в послеродовую депрессию, из-за которой у меня пропало молоко. Возможно, ее можно было бы избежать, если бы у меня была поддержка близких, в первую очередь мужа, а вот ее то и не было. Наоборот, мои отношения с мужем ухудшались катастрофической скоростью. Он предъявлял мне бесконечные и неоправданные в большинстве своем претензии. Ему не нравилось, как я вела дом, как выглядела и особенно то обстоятельство, что я, несмотря на рождение ребенка, продолжала заниматься своим турагентством. Я пыталась разговаривать с мужем, объяснять ему, что туризм — это часть моей жизни, а не меркантильность характера, как он считал. И оторвать от себя эту, возможно, самую важную часть я не могла и не хотела. Но он меня не слышал. Однако брак был очень важен для меня, и я усердно работала над нашими отношениями. Обратилась к психотерапевту и семейному психологу. Вместе с мужем мы пошли на совместный тренинг, устраивали совместный отдых, пытались проговаривать наши проблемы. Словом, я делала все, чтобы сохранить семью. Мне кажется, если есть какая-то сложность, то ее нужно пытаться устранить разными способами. Главное — использовать все возможное оружие и не опускать руки. Знаете, это как по аналогии с телом — Есть женщины, которые при лишних килограммах сразу же бегут делать липосакцию. Хотя сначала надо было бы заняться фитнесом и обратиться к нутрициологу, чтобы пересмотреть свое питание. И, конечно, после операции снова быстро набирают вес. Так и в личных отношениях. Нужно методично пробовать все варианты, прежде чем принимать кардинальные меры. В общем, к зиме 2020 года я буквально разрывалась между бизнесом, материнством и супружеством. При этом я не могла показать коллегам и ученикам, как мне трудно, больно и страшно. Нет, я улыбалась, шутила и отлично выглядела. А ночами, да, плакала, мечтая, чтобы меня взяли на ручки, погладили по голове и сказали, «Не бойся, Земфир, все будет хорошо». Чтобы хоть как-то найти гармонию и поддержку, я впервые пошла обучаться к наставнику, а параллельно обратилась к астрологу. Да, я верю в эзотерику. считая, что в раскладах Таро, силы, подсознания и помощи Вселенной есть реальное основание. Правда, работают все эти магические вещи только в одном варианте, если в них верить. Однако доверяй, но проверяй. Поэтому написала я астрологу со вновь созданного почтового ящика без привязки к какому-либо моему аккаунту. И тут началась магия. Астролог, с которым мы, кстати, до сих пор общаемся, и я у нее делаю ежегодный астрологический прогноз, сказала мне, «Земфира, странно, но у тебя карта иммигранта. Все, что будешь делать и создавать, вся твоя жизнь будет так или иначе связана с туризмом и путешествиями». Правда? Забрежила передо мной Надежда. Значит, все будет хорошо? Значит, у меня все получится. И этот сегодняшний ад, наконец, закончится. Ну, радоваться рано, покачала она головой. 2020 год будет ужасным, и это мягко сказано. О, нет, отмахнулась я. Мне кажется, что хуже, чем сейчас, уже не будет. Пессимистические прогнозы астролога я, конечно, не восприняла серьезно. Получив от нее подпитку в виде моей натальной карты и приняв ее как призыв к действию, я стала готовиться к набору нового потока на свои курсы. В этот раз на них был прямо аншлаг. Я не успевала размещать рекламу своего тренинга, потому что мне потоком шли заявки от желающих. Разумеется, большинство слушателей пришли через сарафанное радио от тех девушек, которые у нас уже отучились, и начали получать доход. Так что в феврале 2020 года я набрала самый многочисленный к тому времени поток в 40 человек обновила программу, добавила туда много разных новых штучек, привлекла к обучению кураторов, наиболее успешных травел-экспертов из нашего агентства. Причем кураторство у нас не ограничивалось, как у некоторых, вопросами о том, что сделано-не сделано, и пожеланиями держать проблемы в фокусе внимания. Нет, у нас куратор постоянно на связи с учениками, консультирует их по турам и подборкам, помогает отрабатывать возражения, а иногда и сам включается в диалог с клиентом, если ученик теряется. И, кстати, разница в тарифах с куратором у нас не в три раза, как в некоторых школах, а всего в 20% стоимости курса. Я начала обучение этого самого большого потока. Курс стартовал как раз на фоне всплеска раннего бронирования. В январе 2020 года у людей было много денег, поэтому количество заявок на туры зашкаливало. Все хотели ездить и путешествовать. Курс у меня подобрался очень успешный. Слушатели с первых занятий начали делать хорошие бронирования, в целом, как всегда. С нашими инструментами такое уже в первые две недели происходит стабильно. Так что к марту, как раз когда заканчивалось обучение, мои ученики были в предвкушении отличной работы под нашим брендом. Цифры продаж меня тоже радовали. Они стали просто рекордными за тот год. Мы забронировали сотни туров, и, как у нас принято, все деньги были тут же переведены на счета туроператоров Поэтому мы были уверены, что летом у наших клиентов никаких проблем не возникнет, да и пользоваться деньгами туристов у нас в привычке нет. В личном плане у меня тоже ситуация начала выправляться. Ко мне на пару недель приехал папа поздравить меня с днем рождения и повозиться с Мишель. В общем, жизнь налаживалась. И тут грянула пандемия. Я с ужасом смотрела и читала новости о карантине, закрытии границ и постоянно увеличивающемся количестве жертв ковида. Даже не буду вам описывать ощущение тигра, закрытого в клетке. Вы и сами прекрасно помните весь ужас пандемийного локдауна. Но главные сложности начались, когда нас стали осаждать клиенты с требованием вернуть деньги за приобретенные туры. Мы объясняли, что все средства были сразу же после оплаты поездок переведены туроператорам, авиакомпаниям и отелям, а потому у нас физически нет ни копейки. Но в глазах клиентов все было иначе. Они заплатили нам, соответственно, возврата денег требовали от нас. Так что нам разве что сейфы свои не приходилось открывать, чтобы показать, что финансов у нас нет. И сделать мы в тот момент действительно ничего не могли. Туроператоры взяли на вооружение стратегию «я в домике, ничего не знаю», и кормили нас завтраками, дескать, потом когда-нибудь мы что-нибудь, возможно, вам вернем. Так что весь хейт и негатив нам пришлось принять на себя. И тут мне здорово помог мой наставник, обучение у которого, как вы помните, я начала как раз в начале 2020 года. «Ни в коем случае, Земфира, не впадай в панику», — говорил он мне. «Не сиди в телеге, не лизограмме и других соцсетях. Не смотри телевизор». «Я уже его не включаю», — соглашалась я. «Как включишь, так жить не хочется». «И правильно», — отвечал он. «Сейчас у тебя должна быть другая стратегия. Сейчас время готовить почву для будущего. Поверь, через три месяца все закончится. Более того, потом все будет лучше и круче». А ведь действительно, всякий минус можно обратить в плюс. Подумала я и начала выстраивать жизнь турагентства, несмотря на всю эту апокалиптическую историю. И да, главный урок, который я вынесла из пандемии, в период кризиса нужно сфокусироваться на улучшении себя и компании, чтобы он сработал тебе в плюс. Неоценимую помощь мне оказал папа. Он здорово поддерживал меня морально, в отличие от мужа, который ударился в панику, имея, впрочем, для этого основания. Его бизнес был связан с торговыми центрами и, конечно, сильно просил из-за локдауна. А папа, помимо всего прочего, полностью взял на себя Мишель, дав мне возможность по максимуму отстроить жизнь моего турагентства. «Не переживай, дочка, все получится», — успокаивал меня папа. «Занимайся работой, а я за внучкой с удовольствием пригляжу». И действительно, я чувствовала огромное счастье, когда видела папу с Мишель. Он учил ее ходить, они вместе пели под караоке, так что моя дочка знает, кажется, весь шансон-репертуар с младенчества. Он менял подгузники, кормил и придумывал для внучки разнообразные игры. При этом я отлично видела, что папе, запертому в четырех стенах, уже выть хочется от этого пандемийного заключения в квартире, вдали от жены и своего дома. Я же сказала своей команде. Жизнь у нас одна, и кайфовать нужно в моменте. Пусть он даже такой негативный, как нынешний. Когда-то была чума, и ничего лечения не нашлось. Потом были и холера, и корь, и полиэмилит, и тоже все миновало, и прививки появились. Так что мы не будем ударяться во вселенскую панику, а отнесемся к пандемии как к отпуску, а заодно подготовим задел на будущее. Мы абстрагировались от всех ужасов нашего городка, начали регулярно собираться и общаться в Зуме. Одна из наших партнеров в прошлом была фитнес-инструктором. Так что мы начали тренироваться под ее руководством, в качестве гантели, используя пятилитровые бутыли с водой. Затем, замученные всем негативным контентом в соцсетях, я предложила команде писать посты в наши соцсети про страны, где они были, про лучшие отели, самые интересные достопримечательности тех или иных курортов. В нашей ленте едва ли не единственные в карантинные месяцы стали появляться красивые фотографии, чудесные тексты и впечатления. Конечно, к нам потянулись подписчики, изголодавшиеся по хорошим новостям. Я пошла дальше. Привлекла к нашим зумам ательеров, которые рассказывали о своих гостиницах, показывали пляжи, рассказывали о каких-то фишках. И наша компания стала не только теплым ветерком, но и прямо-таки лучиком света в том ковидном темном царстве. В нашей соцсети люди шли пачками, чтобы отдохнуть от сообщений о новых госпиталях и выросшем количестве умерших. Параллельно я запустила собственное наставничество для директоров туристических агентств. Ко мне пришли главы более десятка компаний, которых я поддерживала в то драматическое для нашей отрасли время. На наставничестве я заработала миллион рублей, и всю эту сумму до копейки выплатила своим travel экспертам и за аренду офиса скидку, на которую нам так и не сделали. Поскольку закрылись границы и все сели на карантин, денег в агентстве не было от слова совсем, но команде нужно было на что-то жить поэтому я оплатила каждый написанный ими пост в соцсетях, проведенную тренировку по фитнесу, дописанную базу туров или систематизированную базу туристов. Конечно, мне не удалось растянуть этот миллион на уровень наших прежних заработков, но и без средств никто не остался. И, кстати, ни один из тревел-экспертов не отказался от партнерства. Более того, и из пандемийного потока наших курсов ни один из слушателей не потребовал вернуть деньги за обучение. Наоборот, новички остались с нами, потому что у нас во время пандемии получился островок тепла, безопасности и поддержки. Всего того, чего отчаянно не хватало людям в локдаун. Я очень благодарна своей команде за то, что в тот сложный для всех период все были рядом. Поэтому мы и выстояли. Мы поняли, что можно работать онлайн, можно работать в драматических условиях. И да, после пандемии мы поняли, что нам все проблемы по колено, что, собственно, и доказала чуть позже российская новейшая история. Летом 2020 года карантин закончился, открылись российские направления, и мы снова полетели, причем как космическая ракета. В 2020 году оборот наших продаж был намного выше, нежели в благополучном 2019 году. Хлынул поток туристов. Глава 9. Победы и кардинальные перемены. Лето 2020 года можно смело назвать открытием туристической России. Часть заграничных курортов еще была закрыта, кто-то разорился, туроператоры не могли справиться с неразберихой отмененных или перенесенных в пандемию туров, но люди, измученные карантином, хотели ездить и отдыхать. Причем уже не только на море. Они с удовольствием выбирали и не раскрученные российские маршруты. И тут, помимо потока клиентов, на нас хлынул и поток рекламаций. Увы, люди, достаточно поездившие по миру, были просто огорошены туристическими реалиями нашей страны. Номерной фонд, помимо своего небольшого объема, поражал их невысоким качеством сервиса. Туристы, привыкшие к ежедневной смене белья в турецких гостиницах, не понимали, почему у них проводится некачественная уборка, или вообще никто не убирает номер. Отдыхавшие на египетских и мальдивских пляжах с девственно чистым песком удивлялись, почему в Сочи им приходится располагаться на грязных лежаках, и любоваться на окурки и пробки от бутылок. Туристы, предпочитающие all-inclusive, не могли взять в толк, почему шведский стол в анапской гостинице предполагает всего три блюда на выбор и кубанские вина. И это я уже не акцентируюсь на бесконечных случаях отравлений или ротовируса на российских курортах. В общем, спросы и предложения расходились, как в море корабли. А крайними в этой истории стали турагентства, куда люди, как и в пандемию, сливали свой негатив. И тут мне пришлось стать в прямом смысле рупором здравого смысла. Буквально каждый день я записывала обращение к туристам, где разъясняла им реалии нашего российского туризма и гостиничного бизнеса, которые, по сути, в то время находились в зачаточном состоянии и по объективным причинам не могли удовлетворить такой большой резкий спрос. И да, я открытым текстом говорила, что мы предлагаем самое лучшее из худшего — что мы физически не можем обеспечить нужное количество огурцов в ресторане какого-то отеля, но тщательно выбираем гостиницы, где есть более-менее приличное питание. Иными словами, я старалась объяснить нашим туристам, что есть факторы, которые зависят от нас, и есть внешние обстоятельства, которые от нас не зависят. То же самое транслировали и наши travel эксперты Так нам удалось справиться с негативом клиентов по поводу российских направлений. Потихоньку туроператоры наработали хорошую базу отечественных отелей, И со временем ситуация стабилизировалась, а некоторые курорты могут посоревноваться и с зарубежными собратьями. Наши продажи стали снова растим. Увеличилось и число слушателей курса. И теперь новички говорили, что их выбор основывался на том, что мы удачно выкарабкались из пандемии. Дескать, если вы выплыли тогда, значит, у вас точно есть какие-то секреты, которые позволят зарабатывать и нам. Но, как говорится, если где-то прибавляется, то где-то и убывает. Минусом 2020 года стало наше место жительства. Мы съехали с нашего просторного 90-метрового офиса в Тюмени. Из-за пандемийного провала в продажах мы продолжали резать свои расходы. Одним из них был офис с достаточно внушительной арендной платой в 80 тысяч рублей. Наша арендодательница оказалась человеком негибким и, откровенно говоря, очень неприятным. «Да, вы на плаву остались только потому, что находились в прекрасном месте» отвечала она на мои просьбы уменьшить сумму аренды. «К вам и приходят, потому что мой офис находится в самом классном месте города». «Точно?» — удивилась я. «Спальный район вдалеке от центра? Может, мы все же умеем работать, и локация тут ни при чём?» «Не снижу аренду ни на копейку», — поджав губы, ответила хозяйка. «Ну что ж, к перемене офиса мне было не привыкать, и я умела довольствоваться малым, потому сначала мы переехали из нашего офиса в его же кухоньку маленькую комнатушку без окон, почти такую же, как и мой первый офис в папином кабинете. А чуть позже перебазировались в один из тюменских коворкингов, где и просидели следующие четыре года. Конечно, поначалу было непривычно, что у нас нет собственной входной группы, своей вывески и больших баннеров. Но, как оказалось, смена места жительства никак не отразилась на продажах. Они все так же стабильно росли, И более того, в 2021 году мы получили первое признание профессионального сообщества, а в последующие годы собрали практически всех «Оскаров» от туризма. Признаюсь откровенно, я немного завидовала своим коллегам, которые получали призы от туроператоров за лучшие продажи. Мне, конечно, было обидно, что наши стабильно растущие продажи ими не замечались. Так что в один из сентябрьских дней 2021 года Гуляя с Мишель в коляске, я без трепета открывала сообщение, пришедшее мне от туроператора Санмар, полагая, что увижу обычную рекламную рассылку. Однако, когда я начала читать текст, то просто не могла сфокусироваться на буквах. Уважаемая Земфира Рустамовна, в связи с рекордным количеством продаж, сделанных агентством, мы выбрали вас лауреатом в номинации «Бестселлер» и приглашаем вас на церемонию награждения, которая состоится 5 октября в отеле «Господи, не может быть!» «Нас признали! Это же туристический Оскар в одном из лучших отелей Турции! Ура! Мы лучшие!» Вихрем кружились у меня мысли в голове. Я, конечно, первым делом поделилась долгожданным счастьем с мамой, записав ей кружок в телеге. Мамочка тут же ответила, как всегда, со словами радости и гордости за меня. Следом отправила сообщение мужу и получила неожиданный ответ без намека на поздравление. «И что? Значит, ты уедешь? А с кем останется Мишель?» Я буду занят. Мне было обидно до слез. Самый близкий, по идее, человек вообще не порадовался за меня. А ведь мое агентство выбрали из десяти тысяч других. А с другой стороны, он прав, на кого я оставлю ребенка, с грустью подумала я. Но потом сказала себе, нет, ты поедешь, потому что это действительно победа, причем не только твоих сотрудников, но и твой личный триумф, к которому ты шла восемь лет. Я поехала в Турцию на церемонию награждения. Я стояла на сцене и грелась в лучах заслуженной славы. Меня чествовали профессионалы, и это дорогого стоит. Я прошла путь от ничего не умеющей девочки до директора агентства, вошедшего в 250 лучших из 10 тысяч тех, кто выстоял в пандемию. И в эту минуту славы я с отчаянием понимала, что вся эта церемония должна была быть не такой. В зале должен был сидеть мой муж с дочуркой, и в глазах супруга отчетливо бы читались любовь и гордость за меня. И такая ситуация была бы реальна, если бы муж действительно желал оказать мне поддержку, искренне меня любил. В тот триумфальный момент я вдруг отчетливо поняла, что больше не хочу жить с человеком, которому так безразличны я сама, моя жизнь и устремление, о чем я и сообщила супругу, вернувшись из Турции. Не успел я разобрать чемодан, как пришло уведомление от еще одного туроператора. «Пегас Туристик» сообщал, что мы номинированы за высокие продажи у него и вошли в 300 лучших агентств России. Тут у меня уже сомнений никаких не было. Конечно, я еду. Но на этот раз я взяла с собой Мишель и несколько чемоданов, куда уместились все наши с дочкой вещи. В Турции передала багаж друзьям, которые летели в Екатеринбург. Оттуда они отправили чемоданы моим родителям. После награждения Пегаса мы с Мишель вернулись уже в Тюмень, где команда встретила меня с огромной радостью и транспарантом «Наконец-то ты вернулась к нам, Земфира». Что же касается мужа, то, несмотря на развод, мы смогли остаться в хороших отношениях. Да, мы пытались построить отношения, но этого, увы, не получилось. Так что расстаться в итоге было мудрым решением. Зачем мучить друг друга?» Мы оба остаемся родителями Мишель, любим дочь одинаково сильно, имеем на нее равные права и такие же равные обязанности по отношению к ребенку. И да, мы цивилизованные люди. Первые месяцы после моего возвращения домой пролетели как вихрь, продажи росли как ураган, число слушателей курсов увеличивалось в геометрической прогрессии. Изменилась и моя личная жизнь. Как всякая женщина в новом периоде своей жизни, я решила заняться в первую очередь внешностью. Пошла на фитнес, сбросила 10 килограммов и решила вернуть свою грудь в её дородовое состояние. Подошла к вопросу, разумеется, серьезно, Тщательно выбирала хирурга, прошла несколько консультаций, прежде чем определиться с врачом. Наконец поймала химию с Василием Ростовых, который подкупил меня своим выводом о предстоящей операции. «Так, мы борщить не будем». Арбузы вставлять не станем. Вы ж не кастинг фильма для взрослых собираетесь проходить. Сделаем вам грудь для жизни, чтобы было удобно и эстетично». Это мне и было нужно. Так что с доктором мы попрощались на мажорной ноте, и я пошла готовиться к операции сдавать необходимые анализы. Как-то вечером, просматривая финансовую отчетность и CRM, я столкнулась с уже знакомой мне фамилией Ростовых, Да, мир оказался тесен. Мой хирург был нашим постоянным клиентом в течение последних нескольких лет. Операция мне была назначена на 22 февраля. Перед наркозом мы мило пообщались. Доктор сообщил мне, что планирует поехать на чемпионат мира по футболу, на что я ответила, что его турагент наша Ольга успеет сделать ему визу и подберет отличный отель. Через два дня, 24 февраля, когда я окончательно очнулась от наркоза, «Первым человеком, которого я увидела, был Василий Александрович, мой хирург. Правда, выглядел он непривычно грустным». «Что-то пошло не так?» — со страхом спросила я. «Нет, наоборот, операция прошла отлично», — вздохнул доктор. «Вот только на чемпионат я не еду». «Почему? Ольга что-то не смогла сделать?» — спросила я. «Да нет», — снова вздохнул Василий Александрович. «У нас тут началась специальная военная операция». «Чего?» — только и смогла спросить я. Так я узнала о СВО, благодаря информации о которой просто моментально пришла в себя. Не дождавшись снятия повязок, бросилась в офис, понимая, что нам вновь предстоят непростые времена. Однако СВО на нас практически не отразилось. Конечно, в первые месяцы был провал в продажах, агрессии, негатив клиентов, чьи туры были аннулированы из-за геополитики. Но я и вся моя команда были спокойными, как штиль на море. Мы все это уже проходили в пандемию. И действительно, уже в марте ситуация стабилизировалась, и туристы вновь поехали отдыхать. Для нас же почти весь 2022 год стал пьедесталом почета. Мы просто не вылезали из церемонии награждения. Честно говоря, мне кажется, что в тот год я практически жила в самолетах и на сценах. Нас премировали Coral Travel, Annex Tour, Pegas Touristic, Sanmar. В качестве блогера меня пригласил в Турцию Annex Tour с бесплатной поездкой на один из своих шикарных курортов. И тут я хочу объяснить, за что туроператор дает награды. Все туроператоры отслеживают, сколько каждое агентство продает туров и составляют рейтинги, какое количество человек отправило отдыхать каждое агентство. И в соответствии с этим ранжированием составляют списки «best of the best». Так на сегодняшний день мы были и остаемся лидерами продаж у Annex Tour, Coral Travel, Pegas Touristic и Санмар. Есть нишевые операторы, например, Resort Holiday или Русский экспресс, которые делают премиальные туры, скажем, на Мальдивы или Маврикий. Они выбирают лучших продажников среди турагентств и раз в год устраивают для победителей торжественные церемонии в самых роскошных отелях и ресторанах. И третий наградной список формируют сами отели, исходя из своих продаж. Так, например, мы стали одним из 100 лучших агентств премиального турецкого отеля Max Royal and Voyage. И да, это всегда прекрасные вечеринки, интересные люди, чудесные условия и бесплатное проживание. Но и от праздников человек устает, так что, наездившись по награждениям в 2022 году, в последующем я стала отправлять на церемонии своих партнеров, даже тогда, когда речь шла о приглашении исключительно директоров агентств. Нам охотно шли навстречу, а для моих тревел-экспертов это был хороший стимул для дальнейшей эффективной работы и, конечно, отличный отдых. Наши награды стимулировали не только меня и тех партнеров, кого я отправляла на церемонии. Вся команда заряжалась победным настроем, поэтому мы стабильно показывали рост продаж. Например, в 2022 году мы увеличили объем продаж в два раза. Однако идея награждения лучших запала мне в душу, и я решила взять этот инструмент на вооружение. С тех пор каждый год мы организуем внутреннюю премию, на которую выбираем лучших по 20 номинациям как для штатных сотрудников, так и для тех, кто трудится под нашим брендом удаленно. Например, в апреле 2024 года мы устроили корпоратив в Тюмени, куда пригласили сотню наших лучших тревел-экспертов, и вручили им кубки, награды, сертификаты в СПА и другие приятные призы. Кроме того, участнику каждого такого мероприятия мы вручаем своего рода артефакты из серии Я здесь был, мед пиво пил. Каждый раз это хрустальные чокеры с самолетиками, которые девчонки охотно носят как своего рода атрибут избранных и признанных в профессиональном сообществе. Чуть позже мы стали каждые два месяца рассылать своим партнерам письма с маленькими презентиками, наклейками на телефон с памятными фразами о нашем турагентстве. И это в мир онлайн, когда вся жизнь ушла в сеть, отдельный приятный пустячок в виде осязаемого письма в настоящем бумажном конверте. Конечно, такая насыщенная жизнь с перелетами, турбулентностями в геополитике, курсами, постоянными продажами давала о себе знать. И в один прекрасный момент я поняла, что хочу поехать куда-то в одиночестве, чтобы просто отдохнуть от всего и вся и посерфить. Мой выбор пал на Шри-Ланку, где был отличный серф кэмп И тут же выяснилось, что именно на Шри-Ланку собирается и Вика, наш тревел-эксперт, причем едет в те же даты, что и я. Так что она с удовольствием присоединилась ко мне в мой серферский заход. Отдых был чудесен, я стала часто ловить себя на мысли, а почему бы не зимовать здесь, на прекрасном теплом острове, где всегда солнце, а не в Тюмени с ее морозами и снегом. А из подсознания стали выплывать мысли об авиасейлз. Когда я только-только создавала свой бизнес, ребята из авиасейлз вовсю постили фоточки из Таиланда, где у них был офис, тем самым продвигая идею о том, что работать можно из любой точки планеты. Причем, как свидетельствовал опыт авиасейлз, весьма успешно. Весь отдых на Шри-Ланке, идея о зимовке и работе на острове возревала у меня в голове. По возвращении в Тюмень мысль оформилась окончательно, и я бросила клич среди партнеров: Кто хочет поехать на зиму жить и работать на Шри-Ланку? В итоге набралось восемь желающих, плюс несколько человек, кто собирался бывать там наездами. Поездку я начала планировать в феврале 2023 года по принципу «Готовь сани летом». Искала подходящее жилье, хороший садик для Мишель, Определялась, брать ли мне няню с собой или искать ее на месте. В итоге летом я забронировала три виллы. Две для тех, кто будет жить на Шри-Ланке постоянно, и одну для приезжающих-уезжающих. Стоимость жилья частично я компенсировала, поскольку посчитала, что это будет и оценка их труда в предыдущие годы со мной ехали наши ключевые тревел-эксперты и стимулом для дальнейшей хорошей работы. Кстати, ради этой поездки я избавилась от своего плохого кредита, того самого красного Мерседеса. Продажа которого и позволила мне оплатить для всех жилье. В ноябре 2023 года мы большой дружной компанией прилетели на Шри-Ланку. Конечно, у меня были определенные страхи насчет моей смелой идеи зимовки, ведь бывает, что после совместного отдыха разводятся супруги и в пух и прах ругаются подруги, не выдержав испытания совместным проживанием и привычками друг друга. Но у нас, к счастью, все обошлось без напряженности и непонимания. Бытовые вопросы мы решили по принципу советского пионера-лагеря: каждую неделю назначали дежурную виллу, которая готовила еду на всех. И тут, в зависимости от графика, все знали, что нас ждет на обед или ужин. Если дежурила первая вилла, то мы точно ждали макароны, а если вторая, где жила я, то все приходили на гречку. Да, в свою первую зимовку за границей я притащила с собой помимо чемодана и игрушек для Мишель, целый чемодан гречки и манки. Позже оказалось, что все это можно купить и в местном супермаркете, но выбрасывать было жалко, так что пришлось устраивать кулинарные изыски как тосики на из девчат, которые умело приготовить из картошки 40 блюд. Кстати, гречкой мои шриланкийские продуктовые приключения не закончились. Под Новый год мне страшно захотелось красной икры, и я попросила привезти ее тех, кто собирался приехать к нам на праздники. Но помимо них, и мне передали через своих клиентов сразу несколько коллег из туризма, директора турагентств, которые любят и уважают меня. Так что впору было и корный магазин открывать. Вопросов с уборкой тоже не возникало. После того, как кто-то оставил на столе манго, и на него сбежалась вся кусачая и кровососущая живность с округи, никто ничего нигде не оставлял, и все убиралось в мгновение ока. Также не возникла проблемы с притиркой характеров. Все оказались людьми самодостаточными, никто никого не притеснял и никому не навязывался. Словом, все жили одной большой дружной компанией, но ну, по индивидуальному графику. Например, если все, в том числе и няня Мишель, хотели сходить в бар, а кто-то оставался на вилле почитать, то остающийся с удовольствием брал на себя Мишель. И не для того, чтобы угодить мне, а просто из удовольствия повозиться с малышкой. Что же касается работы, то на Шри-Ланке она была как никогда эффективной, без всяких принуждений и распоряжений. Бывало, что мы целыми днями не выходили из дома, решая рабочие вопросы. А если кто-то и выходил, то мог прислать нам фотку офигенного заката с подписью «На улице сейчас так». И мы, не отрываясь от ноутбука, отвечали «По фотке закат для наших аккаунтов». Более того, именно на Шри-Ланке мы стартанули с Телеграмом, продажей туров, в котором приносят нам сейчас хорошие деньги мы запустили отдел заботы в школе туризма написали базу знаний со всеми нашими регламентами структурами и организационными моментами где аккумулировали весь наш информационный багаж в туризме. но это не значит что мы не отдыхали вообще напротив каждое утро у нас начиналось со спорта кто хотел шел заниматься на серфе для этого мы нашли тренера остальные под началом няни мишель и по совместительству моим тренером занимались пилатесом или йогой В субботу и воскресенье у нас железно были выходные, когда мы могли валяться на пляжах и целый день. Опять же, по собственному желанию. И да, ни на пляже, ни за едой, мы никогда не обсуждали рабочих моментов. Это тоже было нашим правилом. Так что никаких конфликтов за все четыре месяца на Шри-Ланке у нас не было. Все соблюдали личные границы друг друга, тепло общались. Более того, созданный на Шри-Ланке чат у нас действует до сих пор, хотя обычные подобные чаты протухают уже через месяц после их создания а у нас он жив спустя многие месяцы, и мы до сих пор активно в нем общаемся и вспоминаем нашу поездку. Повторю ли я этот опыт? Возможно. У меня есть идея приобрести комплекс вилл где-нибудь на Бали или в Шри-Ланке специально для наших партнеров и клиентов, которые смогут наслаждаться такой же дружественной атмосферой, что была у нас, ощущать ту теплоту и даже семейственность, которую нам удалось создать на Шри-Ланке в 2023 году. И, кстати, вариант выездной работы на протяжении нескольких месяцев в туризме опробовали только мы. Другие агентства выезжают совместно максимум в двухнедельный рекламный тур. Так что и тут мы порвали все шаблоны. 16 человек, бывало и такое, эффективно совмещали работу и отдых на протяжении 4 месяцев в удаленном режиме. Что ж, я рассказала вам о своем пути, который привел меня в туризм, о моих путешествиях, ставших смыслом жизни, о том, как невероятно насыщена и интересна жизнь человека, занимающегося туризмом. Я показала вам, что ездить можно и нужно, даже если есть маленький ребенок. И в этом случае малыш не помеха, а напротив, огромный родительский стимул для того, чтобы твое чадо увидело, как можно больше и как можно раньше. И все это легко совмещается с зарабатыванием денег и собственной реализацией. Дальше я расскажу, как же получить такую невероятную жизнь, насыщенную поездками в самые изумительные места нашей планеты. Часть вторая. Путешествуй, люби и зарабатывай. Глава 10: Убить дракона. Думаю, что каждая из моих слушательниц, просматривая фотографии и видео с Мальдив, из Гималаев, Тоскана, Индонезии, Салтая, хоть раз да и мечтала, Вот бы мне постоянно путешествовать, ездить по разным странам, видеть все эти красоты своими глазами. И следующая мысль — счастливые турагенты. Они могут себе позволить путешествовать не только постоянно, но еще и бесплатно. Вот бы мне так. Но где они и где я? Это ведь только в книгах и сериалах героини резко меняют свою жизнь и тут же получают весь мир к своим ногам. А у меня отчет, ипотека, дети, далее по списку. И вот уже рука привычно сворачивает вкладку с фотографиями или роликами, а в голове снова сожаление не в этой жизни. А ведь на самом деле между жизнью мечты и не сбывшимися желаниями всего один шаг: нужно просто принять решение изменить свою жизнь. Но его не дает сделать глобальное неверие в себя, в туризм, как свою профессиональную сферу, и в потенциального наставника, который приведет вас за руку в этот новый дивный мир. Если не большинство, то половина новичков, приходящих в нашу программу тревел-экспертов, относятся именно к этой категории неверящих. Я даже ради интереса собрала основной набор сомнений, которые тормозят девушек. Я в декрете, у меня не хватает времени даже поспать. Какой уж тут туризм. Я еще студентка. У меня не получится совмещать учебу, программу и работу. Я никогда не работала удаленно, я не смогу. Муж никогда не даст мне денег на обучение, скажет, что нам это не по карману. Я никогда никуда не ездила. Как я буду продавать туры? Я не знаю английского. А как без него работать в туризме? Вот это основные отговорки тех, кто не верит в себя. Дальше идет неверие в туризм как в профессию. Среди моих знакомых вообще нет путешественников, откуда я возьму клиентов. Путешествуют только богатые, а среди моих знакомых ни у кого нет денег на заграничные поездки. Туризм умер. Многие страны закрыты, визы получить невозможно, авиабилеты просто бриллиантовые по стоимости. Какой дурак будет путешествовать в таких условиях? Откуда в туризме деньги? Как там можно заработать, если услугами турагентов пользуются чуть больше 10% населения? И, наконец, недоверие к онлайн-образованию в сфере туризма. Тут надо сказать большое спасибо инфоцыганам, которые опорочили саму идею онлайн-образования. Многие люди считают, что все существующие курсы создаются только для того, чтобы на них заработал основатель тренинга. Увы, есть и такое. Но эта проблема решается просто. Мы живем не в глухом лесу, и погуглить информацию о спикере и его курсе, почитать отзывы, а также связаться с выпускниками этого курса проще простого. Критическое мышление поможет сделать правильный вывод. Откуда же берется такое всеобъемлющее неверие в себя и во все вокруг? Как водится, ноги растут из детства. В первую очередь на наши установки влияют родители, которые внушают мысль о том, что не нужно никуда лезть и выделяться, нежели богат не стоит и начинать. Профессию надо выбирать в стабильной сфере, где есть пусть и маленькая, но гарантированная зарплата. Для женщины главная семья, а не профессия. Мне, как я уже говорила, очень повезло с родителями. Они всегда и во всем меня поддерживали. Если в вашей семье история была другой, то тут нужно просто проанализировать и пересмотреть свои детские установки. Следом за родителями масло в огонь добавляют друзья и одноклассники, которые когда-то сказали что-то обидное, камнем осевшее в душе на годы, если не на всю жизнь. Или соседка по парте назвала вас толстой и страшный. Этот ядовитый укол начинает разрастаться в голове пышным цветом, и мы спустя десятилетия так и считаем себя уродинами. Потом идет негативный опыт с парнями, которые когда-то нас чем-то ранили, обидели и добавили новую причину сомневаться в себе. И вот мы вырастаем в полной уверенности в собственной никчемности, считаем своим единственным делом скучную рутинную жизнь и бесконечный день сурка. Можно ли бороться с такой жизненной установкой? Однозначно нужно, и это довольно просто сделать. Просто задай себе вопрос, а что потом? Вот сейчас у вас есть неинтересная жизнь, в которой все известно и предсказуемо до тошноты, и единственное, отдушина в ней посмотреть очередную серию «Игры престолов» или мысленно путешествовать вместе с героиней фильма «Ешь, молись, люби». Вы можете продолжать доживать оставшиеся вам цать лет, потому как жизнью это назвать нельзя. Или у вас есть возможность прийти в мою программу «Профессия Тревел Эксперт», иначе вы бы не слушали эту книгу, правда? Сделать так, чтобы ваши потухшие глаза вновь засияли. Потому что теперь в вашей жизни появится смысл и наполнение вы узнаете массу новой информации, у вас появится абсолютно другой круг общения. Вы сможете не только экономить на путешествиях, поскольку как минимум раз в год у вас будет бесплатный семейный тур, но и вносить в семейную копилку свой вклад. Вы, наконец, увидите все красоты этого мира собственными глазами. Вот оно, перепутье, за которым можно получить или потерять все, И только от вас зависит, какой поворот выбрать и куда пойти. Я бы, конечно, выбрала прекрасный туристический мир. Подумает моя слушательница. И у меня даже есть некая сумма денег, которой хватит на обучение, но у меня рука не поднимается выбросить их на ветер, ведь если у меня ничего не получится, то я просто зря потеряю деньги. Уж лучше я куплю мультиварку или фен Дайсон последней модели. Все больше проку. Возможно, это и так, если вы, например, работаете стилистом, и пресловутый Дайсон поможет вам быстрее и лучше делать клиентам укладку, а значит увеличить свой чек. Если же нет то, конечно, вы будете делать себе красивые прически, продолжая сидеть в том же болотце или же готовить в новой мультиварке вкуснющие блюда, но потом вас засосет день сурка, и фен отправится на дальнюю полку шкафа, а мультиварка переедет на антресоль. А вы? Вы будете жалеть, что упустили шанс. Единственный плюс, который вы получите — отсутствие критики от родных и друзей, которые изначально подвергли сомнению вашу идею изменить свою жизнь. Кстати, вот это сакраментальное «а что скажет мама, муж, подруга» — основной аргумент, мешающий вашим метаморфозам. И снимается он только одним способом — отстроиться от токсичного окружения. Нет, я не говорю о каких-то кардинальных шагах типа развода или прекращения общения. Отнюдь нет, я скорее призываю к доверительному разговору с объяснением своей позиции. Знаете, у меня тоже бывает, что мама критикует, например, мои откровенные посты в нельзя Земфир. Но зачем ты в своей ленте написала об этом? Зачем такие интимные вещи знать всем подряд? Мам, ты знаешь, что для меня очень ценно твое мнение. Но это моя жизнь. Я распоряжаюсь ею сама, и потому говорю и пишу то, что считаю нужным. Но спасибо, что ты высказала свое мнение. Оно для меня очень важно. Не нужно идти на поводу у других людей, пусть даже самых любимых и авторитетных. Нет смысла тут же бежать и удалять свои посты, менять на ходу принятое решение. Лучше услышьте себя... И идите туда, куда зовет собственное сердце. Мнение других это не стопроцентная правда. Ее о себе знаете только вы. Но если авторитет окружающих все же давлеет над вами и вносит в мысли раздора сомнения, то есть отличное упражнение, которое поможет понять, чего же именно вы хотите. Оно называется плюс-минус, и здорово помогло мне, когда начались сложные времена в отношениях с мужем. Сядьте, возьмите лист бумаги и разбейте его на две графы — плюс и минус. И в каждую внесите положительные и отрицательные стороны своего потенциального решения. И да, делать это упражнение письменно — важно. Мысленно вы просто пробежитесь по возможным последствиям, а на бумаге учтете все до мелочей, и в результате увидите полную картину. Вы же помните, что когда мой брак катился в тартарары, Я ходила к психологам, проходила тренинги, работала совместно с мужем с коучами и предпринимала массу усилий, чтобы сохранить нашу семью. Но когда села, написала на листе бумаги все плюсы и минусы наших отношений, то только тогда окончательно поняла, что весь линейт спасательных средств исчерпан, и развод — наш единственный вариант. К слову, если говорить о программе «Профессия Тревел Эксперт», то тут ситуация аналогичная. Просто выпишите плюсы и минусы, которые получите, если придете на мой курс. А что же делать, если в табличке сплошные минусы? В этом случае у меня есть еще одно упражнение. Превращаем минус в плюс. И тут я снова приведу в пример мой рухнувший брак. Когда я поняла, что минусы в дальнейшем супружестве превышают все немногочисленные плюсы, то приняла решение закончить наши отношения — И это был большой жирный плюс, потому что, расставшись, мы оба с мужем вновь стали счастливыми людьми. Наш ребенок не получает негативного опыта семьи, наша психика не страдает. Хотя, конечно, многие из нас предпочитают не делать упражнения, работать над собой, а отдаться во власть импульсивных покупок, дабы заглушить все свои вопросы, сомнения и проблемы. Признаюсь, у меня такая привычка тоже есть. Я обожаю бижутерию, как та сорока, что бросается на все блестяшки и стекляшки. Когда я захожу в соответствующий магазин, то у меня просто расфокус зрения случается. Хочется и то, и другое, и третье. При этом я знаю, что у меня все ящики забиты кольцами, кулонами и чокерами, но мне нестерпимо хочется приобрести вот то кольцо с розовым камнем. Тут речь идет о необходимой мне дофаминовой дозе. Я осознаю, что новая бижутерия мне не нужна, но если я, сидя на переговорах, кручу на пальцы новое кольцо и любуюсь им, ощущаю себя просто богиней. Почему нет? И это, кстати, лучше, чем получать так желаемый дофамин от тортика, который останется на боках. И да, чувство, что ты можешь себе что-то позволить, пусть даже пока недорогую бижутерию, восхитительно. Между прочим, наша программа «Профессия Travel Эксперт» как раз и позволит вам самостоятельно оплачивать свои хотелки, не прося деньги у мужа или родителей. Сначала вы инвестируете свои деньги в образование, которое позволит начать зарабатывать, а потом получаете доступ к дофаминовым плюшкам, размеры количества которых определите сами. А вот если речь идет о бесконечных корзинах на Озоне, огромных чеках выкупа на Вайлдберрис, то тут уже вопрос скорее о дофаминовой яме и даже дофаминовой зависимости. И тогда нужно разбираться с головой — самим или идти к психологу. По своему опыту скажу, что лучше все же работать на всех фронтах. Например, если вы хотите иметь классную фигуру — И, потому занимаетесь спортом, но при этом питаетесь исключительно бургерами из вкусной точка, то массу, конечно, нарастите, а вот состояние кожи будет откровенно плохим, и вес вы вряд ли сбросите. С головой также можно крутить мысли по кругу, пытаясь разобраться со своими драконами самостоятельно, но гораздо более эффективно, параллельно работать с психотерапевтом. При этом надо понимать, что визит к специалисту это не просто полежать на кушетке, поплакать и отпустить своих демонов, а напряженное И не всегда приятная работа, при которой задействованы оба полушария мозга. Обычно большинство людей обращаются за психологической помощью, когда уже все, край. У меня такое было, когда брак катился к разводу. Я импульсивно скупала все подряд и нарастила на боках лишние 15 килограммов. А в определенный момент поняла, что если дело пойдет так и дальше, то впереди будет совсем дно. И вот эту точку очень важно вовремя поймать и сказать себе: Все, стоп, хватит, так больше нельзя. Давай разбираться с головой. Причем с мозгами надо поступать кардинально, разбирая до молекул каждую свою мысль, потому как бывает, что на самом деле нужно поменять работу, а не срываться на детей, или поговорить спокойно и откровенно с мужем, а не искать любовника, и не задаваться вопросом, что бы такого вкусного съесть, чтобы похудеть, а повесить на холодильник амбарный замок и отправиться в спортзал. В общем, не нужно подменять причины и их следствия. Некоторые слушательницы могут подумать, «Да что Земфира говорит только я, я, я? Это же полный эгоизм получается. Если я все время буду занята собой, то у меня не останется времени на мужа, детей, родителей, учебу. Да, я, Земфира Садыкова, считаю, что во главе угла в момент принятия решения относительно своего будущего нужно руководствоваться исключительно здоровым эгоизмом. Я выскажу непопулярную среди женщин мысль, но мы живем не для кого-то, а для себя. Увы, правда, заключается в том, что если вы отключите на неделю свой телефон, никакого апокалипсиса не случится, и более того, вряд ли кто-то серьезно начнет беспокоиться за вас или начнет сожалеть, что не мог с вами связаться целых семь дней. А когда вас не станет, то, как бы горько это ни звучало, мир не заметит, что вас больше нет. Потому я уверена, что жить нужно, исходя из собственных интересов, а не только ради детей и мужа или пытаться всю жизнь что-то доказать родителям. Дети вырастут и будут жить своими интересами, муж может в любой момент уйти, а маму и папу вы никогда не переделаете. Так что тут выбор для каждой — жить ради кого-то или для себя. Быть несчастной жертвой и ломовой лошадью или стать солнцем, которое притягивает на свою орбиту интересных людей и чудесные события. Впрочем, когда мы говорим о психологических проблемах, важно не перепутать их с хандрой — Мы же девочки такие девочки. И как минимум раз в месяц у нас все плохо. Хочется просто лежать и ныть. Я считаю, что в такой эмоциональности нет ничего страшного. Я, например, раз в месяц устраиваю себе день бомжа. Хожу в пижаме с грязной головой, поедаю все самые вредные вкусняшки, плачу, жалею себя, звоню маме и подругам и жалуюсь им на жизнь по полной». Иногда даже пишу в своей ленте, что все-все плохо, все достало, все бесит. Моя команда уже привыкла к этому дню бомжа. Смеются, пишут. «Ладно, Земфир, 29 дней все хорошо, а один все плохо. Не придумывай, все нормально». Уверена, что такой способ расслабиться имеет право на существование. Мы же ежедневно держим себя в железобетонных рамках под названием «надо», «должна», а постоянное напряжение чревато взрывом. Ну а если нытьё не помогает... Можно и злоупотребить алкоголем? Редко, конечно, раз в два месяца, но, как говорится, метко. Как-то на Шри-Ланке мы целый месяц работали в режиме 24 на 7, не видя не то что море, а света белого. Поэтому 8 марта решили отпраздновать, а заодно и снять стресс от такого аврала в баре. Наутро, конечно, спасали друг друга. И фотки, сделанные в те мартовские праздники, мне до сих пор смотреть стыдно, но зато мгновенно восстановились и с новыми силами опять засели за работу. Так что расслабляться нужно, но только делать это стоит с умом и не каждый день. А вот для ежедневного нытья у нас есть чат под названием ⁇ Ворчать здесь ⁇ в котором состоят целых 500 человек. Туда мы пишем, когда что-то не получается или все идет не так. Например, от нас ушли клиенты только потому, что в другом агентстве им сделали скидку в 200. В 200, Карл, рублей! ⁇ Долго подбирала туры для клиентки, а ее муж купил путевку у конкурентов. «Авербукинг в отеле или на самолете. В общем, скидываем все свои провалы. Коллеги, конечно, успокаивают, но и подтрунивают. Ушли клиенты? Так может, ты им слишком долго отвечала? Может, купил туру других? А почему ты не сделала чат на троих, себя, жену и мужа? Кто-то тут же скинет шутливый или саркастический мем. Почитаешь все и хандру как рукой снимает. К тому же еще идельный совет получаешь. Так что ной, конечно, только не перебарщивай». Глава одиннадцатая. Игры разума. Зачастую нытье и ощущение себя неудачницей и лузером возникает после просмотра соцсетей. И это прям бич современного общества. Открываешь, скажем, нельзя грамм, и видишь, что Света путешествует уже по пятой стране, Маша новую квартиру купила, Наташа вышла замуж и родила детей от богатого мужа, Яна стала начальницей. И тут в голове начинает скрести подленькая мыслишка. А я? А у меня ничего. Работы высокооплачиваемой нет. Супруг Нилан Маск. Под окном не Ламборгини, а старенькая Кия. Стало быть, я полная неудачница. Вот она ошибка разума. Мы сравниваем себя с другими, тогда как единственное верное сравнение — себя с самим собой. То есть думать нужно не о том, кто успешнее вас в чем то а о том, где была ваша точка А и чего вы достигли в своей точке Б. Условно говоря, девушка зарабатывала на жизнь ресничками, делала тысяч по 15 в месяц, потом пришла в нашу программу и начала потихоньку зарабатывать на турах. Теперь у нее выходит 20 тысяч в месяц. На первый взгляд успешного успеха нет, но давайте посмотрим на ее результаты с другой точки зрения. Девушка была вынуждена ежедневно нюхать токсичный клей, приклеивая реснички, а теперь она сидит в комфортных домашних условиях или же вообще на свежем воздухе, общается с клиентами и бронирует им туры, лаская свой взгляд красивыми фоточками разных уголков планеты. И вот при таком подходе результаты девушки впечатляют. По этой же аналогии нужно рассматривать себя и свои достижения. В конце концов, все мы родились под разными звездами и в неравных исходных условиях, потому у каждого своя точка А и, соответственно, точка Б. Сравнивайте себя только с собой в прошлом. Кстати, у нас в программе «Профессия travel Эксперт» есть даже специальное упражнение под названием «Замер своих знаний». На первой неделе обучения студенты определяют свой объем каких-то познаний и умений, а затем каждую неделю анализируют, чего они добились за прошедшие семь дней. Например, еще неделю назад они могли сделать подборку за сутки, а теперь на это уходит всего пара часов. Две недели назад они забронировали всего лишь один тур, а сейчас уже пять. И тут самой ученице становится очевидно, насколько она выросла буквально за неделю и в какой прогрессии увеличиваются ее профессиональные скиллы и тогда уже девушки сравнивают себя не с другими, а с собственными результатами и говорят себе я не плохая, я не неудачница, наоборот я могу все делать еще лучше и круче да и в целом оказывается что я все могу У меня училась девушка, которая во время программы не смогла забронировать ни одного тура, но сумела записать свою первую сторис. да у меня не получилось с бронированием, но это пока зато я преодолела свой страх и вышла в соцсети. Да, пусть я записала просто говорящую голову, но я все же смогла переступить себя и сделала это. Делилась она своими мыслями. Избавившись от своего страха, я получила максимум удовольствия и обалдеть, сколько обратной связи. Мне понравилось вести сети, и я продолжу записывать сторис. Так что запомним: гонка за чужим успехом дело недостижимое и неблагодарное. Всегда будут те, кто красивее, успешнее и богаче вас. Зато вкус победы вам принесет преодоление своих страхов и рост собственной личности. Как только вы начнете делать маленькие шажки вперед, будут появляться результаты. Пусть они будут поначалу скромными, но в итоге у вас все получится. И да, главное ⁇ верить в себя. Эту мысль я хочу проиллюстрировать историей одной из наших самых успешных студенток, Саши, которая позже стала нашим партнером. Саша училась в Тульском университете на факультете менеджмента туризма и гостеприимства и, конечно, хотела попробовать себя в будущей профессии. Познакомство устроилось в туристическое агентство в предвкушении интересной работы. На деле же ее крыли матом, говорили, что ей не место в туризме, заставляли мыть офис, установили крепостной график, при котором девушка не успевала толком выспаться и доверяли бронировать вместо Турции и Греции самые дешевые автобусные туры. Зарплата тоже оказалась далёкой от ожиданий. Саше платили 10 тысяч рублей, которых хватило только на тетрадки и ручки к новому учебному году. Конечно, девушка спустя месяц уволилась с такой работы мечты. На заработанные чуть позже в кофейне деньги Саша вместе с подругой впервые самостоятельно отправилась в путешествие в станицу Голубицкую на Азовском море. До этого она выезжала лишь однажды в 12 лет вместе с мамой в Турцию. Именно в Голубицкой Саша окончательно поняла, что больше всего на свете ей хочется путешествовать, и что, несмотря на свой негативный опыт, она хочет связать свою жизнь с туризмом. Там же, на Азовском море, девушка случайно наткнулась на запуск нашего очередного потока программы «Профессия тревел-эксперт», и ради этого вебинара даже отказалась от похода на пляж, что вообще-то было большой жертвой для Саши, влюбленной в море. Я, поговорив с Сашей в первый раз в Зуме, была уверена, что она сольется и не станет нашей ученицей. Так оно и вышло. В программу Саша не пришла. Как потом она рассказывала, ей было страшно идти учиться неизвестно у кого, да еще и за очень серьезные для нее деньги. Будет ли ей интересно работать в туризме так же, как ей нравится путешествовать? Окупятся ли вложенные в обучение средства, тем более она и так учится на туристическом факультете? В конце концов, будет ли туризм действительно ее зажигать? в таких раздумьях прошли несколько дней а потом саша сказала себе если не сейчас то когда еще сейчас и есть тот самый лучший момент если у тебя возникла мысль об обучении на тревел эксперта, значит нужно пробовать нужно делать то что тебе откликается так саша приняла окончательное решение учиться в моей программе для этого ей пришлось взять свой первый кредит и это было делать страшно. Ведь будущая студентка она могла заработать промоутером или в колл-центре в лучшем случае 300 рублей в час. Но тут на помощь пришла мама Саши. Она не только помогла дочери с кредитом, но и полностью поддержала ее намерение, тем самым укрепив веру девушки в себя и в то, что у нее все получится. Но победителем потока и счастливым обладателем бесплатного рекламного тура Саша так и не стала. Более того, после напряженного периода обучения на программе, во время которого никто не отменял лекции и экзамены в университете, подработки и веселую студенческую жизнь, Саша словила эмоциональное выгорание. Полтора месяца девушка отдыхала и даже близко не подходила к туризму. Но мысль о том, что таким образом она просто выбросила деньги, взятые в кредит, ведь она не использует новые знания для заработка и покрытия займа, заставила Сашу предпринять вторую попытку. На этот раз она пришла на нашу мотивационную программу, суть которой заключалась в необходимости закрыть как можно больше заявок и собрать наибольшую комиссию. И на этот раз Саша стала победительницей. Полученный опыт позволил ей сделать вывод, что успех исчисляется количеством попыток. Чем чаще пробовать, тем быстрее придет результат. Победа, конечно, хорошо, но максимальное количество полученных знаний, а значит высокая личная результативность, лучше. Увы, победа в мотивационной программе не принесла Саше дальнейшего финансового роста. Как Саша не старалась, продавать туры у нее не получалось. Их было попросту некому продавать, и тут проблема была в ее молодости. Окружение девушки-студенты не могло позволить себе даже самых дешевых автобусных туров. Более того, друзья говорили ей: Саш, ну ты чего? Мы ж чуток подрабатываем, после окончания института пойдем работать на завод. Ты бы тоже дурью не маялась со своим туризмом, ашла бы на завод, как мы. Но такая позиция друзей-однокурсников Сашу не сломила. Она нашла в себе силы продолжать попытки оседлать туристический рынок. И тут девушке помог характер. Она снова сказала себе «Я смогу. Я крутая и классная». Саша начала брать заявки из нашей базы, несмотря на свои страхи по поводу собственной неопытности. Она рассказывала, что ей было некомфортно от того, что она слишком юна, ей всего 20 лет, за спиной у нее всего два личных путешествия, И вообще, как продавать, не сидя в офисе, а онлайн? Как водится, у страха глаза оказались велики. Клиентов не интересовали ни Сашин возраст, ни наличие офиса. Им было достаточно ее умения выслушать и понять человека, ее грамотные консультации по телефону или зуму и её мастерства подобрать лучшее предложение. Дела у Саши быстро пошли в гору. Помимо заявок от нас, вокруг нее, как по мановению волшебной палочки, стало появляться путешествующее окружение. Девушка осознала, что ее университетское образование на туристическом факультете всего лишь корочка, потому что все нужные знания она получила в нашей программе и во время самостоятельной работы на практике, когда полностью включилась в туризм, и все новая и новая профильная информация потекла к непостоянным потокам. Такой же неиссякаемой рекой в жизни Саши стали путешествия. Сейчас ей 22 года, большую часть года она проводит в поездках без отрыва от подбора туров. Девушка посетила много стран, с удовольствием трудится удаленно из самых живописных уголков планеты. Глава 12: «А что же муж?» Прослушав историю Саши, некоторые слушательницы, возможно, воскликнут «О, ей-то было просто студентка, да еще и незамужняя», А что делать, если у тебя за спиной супруг, считающий, что история про измени свою жизнь — полная ерунда? Да, муж действительно краеугольный камень для большинства наших учениц. Я уже писала, как важно иметь поддержку мужа и как здорово, что она есть. Помните про Диму с золотыми руками? Еще у нас был супруг, который настоял на том, чтобы его жена занялась именно туризмом. Другой наш постоянный клиент подарил свое любимое обучение в нашей программе «Профессия Тревел Эксперт». Он сказал мне... «Дорогая, это точно твое. Ты всю жизнь болеешь и горишь туризмом, так что ты уж лучше турами занимайся, а не ногти пили». Был муж, с которым дела обстояли сложнее. Отношения между супругами были не очень, поэтому жена взяла кредит на нашу программу в тайне от мужа. После обучения довольно бодро начала сама бронировать туры и достаточно скоро купила путевку для всей семьи в Турцию. «Милый, мы в отпуск летим в Турцию», — сообщила она супругу. «Как это летим в Турцию?» «У нас же не получалось с путевками, да и денег лишних нет», — хмуро поинтересовался тот. «Я теперь турагент», — отучилась и потихоньку заработала на бронировании туров, оформила и нам тур, вылет через две недели. «Вау, круто», — с недоумением в глазах ответил супруг. «А теперь расскажи поподробнее о своей новой профессии». Позже этот самый муж начал не только вовсю рассказывать друзьям про свои путешествия, но и активно пиарить свою жену. Со временем он стал ее личным агентом и амбассадором, и все его приятели теперь летают только через нее. Да и отношения у них весьма улучшились. Кстати, это частая история, когда с виду тихая и скромная жена, становясь турагентом, вдруг снова начинает быть интересной собственному мужу. И тут дело не в том, что у нее появилось какое-то занятие, а в том, что женщина, когда у нее есть любимое дело — мгновенно становится красавицей и умницей для себя и для окружающих. Бывают у нас истории, что называется, через боль. На один из потоков к нам пришла Лена, у которой была просто катастрофическая ситуация. Жила она с мужем и двумя детьми в однокомнатной квартире, тихо ненавидя с супругом друг друга. На работе у нее тоже не складывалось, так что на плаву Лена держала желание уйти от мужа и с ненавистной работы. Конечно, взгляд у нее был потухший, говорила она очень тихо, чаще всего не поднимая глаз на собеседника. В общем, с нее считывалась полная безнадега, апатия и душевная мука. Мне было ее очень жаль, поэтому я все время пыталась ее поддерживать. Лен, ты классная. у тебя обязательно все получится, твердила я ей. Да, мне кажется, эти восемь недель стали для меня единственным лучом света в беспросветном мраке», — отвечала она все так же не поднимая глаз. Вот только я ни одной брони не сделала. Ничего страшного, улыбалась я. Ты обязательно сделаешь десяток брони, все будет хорошо. Нет, отлично. И действительно, через год Лену было не узнать. Она буквально расцвела, смотрела прямо на собеседников, говорила четко и уверенно. И да, бронировала туры пачками. И тут сыграла роль не только и не столько моя поддержка, а ее каждодневная и упорная работа над собой. И, конечно, то обстоятельство, что она не смотрела покорно на свою несостоявшуюся жизнь. Она шла в себе силы пойти вслед за желанием и изменила свое настоящее. Разумеется, не все истории с мужьями заканчивались на мажорной ноте. Есть у нас девочки, для которых приход в туризм становился концом совместной жизни с супругом обьюзером И это был их осознанный выбор, который в абсолютном большинстве выводил девушек на новый и успешный жизненный виток. Многие потом нашли себе новых мужей понимающих, и поддерживающих. Тут я ни в коем случае никого не призываю к разводу, но если супруг не оказывает никакой поддержки, а, напротив, подвергает критике все ваши желания, есть повод задуматься, нужен ли вам рядом такой человек. Что же делать, если ни от кого нет ни помощи, ни содействия в тот момент, когда вы стоите на жизненном перепутье? В первую очередь искать поддержку внутри себя. В частности, наконец, открыть или леять любовь к себе. Да, вот так просто и банально. Любить себя и обязательно внушать себе, что у вас получится все, что вы себе наметили, что вы достойны восхищения. Если же вам не удается раскопать в себе такую внутреннюю поддержку, то просто обращайтесь к нам. Мы будем буквально по зернышку сеять в вас уверенность в себе и собственной неотразимости, замечать ваши самые маленькие победы и помогать вам идти вперед. Да, важны даже самые крошечные результаты. «У нас есть Алена, которая просто хакнула всю нашу систему в хорошем смысле слова. За программу обучения она забронировала целых 30 договоров, и пусть это были и непривычные нам Турция или Мальдивы, а авиабилеты, на которых она зарабатывала совсем немного, по 200-300 рублей, но вкладывала Алена в них гигантские время и труд, и она стала действительно читером того потока. В общем, не беда, если в вас никто не верит. Главное в такой ситуации идти туда где в вас поверят. Ведь даже раз, купив у вас билет, через пару месяцев клиенты обратятся уже за бронированием полноценного тура. Поддержку вы получите не только от своих однокурсников, но и от кураторов программы, нашего клубного сообщества и, конечно, от меня. Я регулярно провожу сессии в Зуме со своими студентами и сотрудниками. Но при этом надо понимать, что всякая поддержка эффективна и работает только тогда, когда человек понимает, что его жизнь — Это целый океан, в котором штиль сменяется штормом, а голубая волна у берега становится пеной. И главное — уметь приручить волну или при необходимости пропустить ее. Такой философский вывод сложился у меня после занятий серфингом, одним из моих любимых видов спорта. Впервые я встала на доску в 2013 году в Индонезии. Тогда мне совершенно случайно попался очень хороший и достаточно дешевый тур в отличную гостиницу, да еще на вновь запущенном прямом рейсе из Екатеринбурга в Денпасар. Я тут же уговорила родителей, и мы втроем полетели на Бали. Там-то я и пошла в школу серфинга. Занималась буквально целыми днями до мучительной боли во всех мышцах, поскольку в тренировке задействуются мускулы всего тела. Конечно, уроки проходили не на гребне волны, а на пене в прибое, я же была совсем новичком, Однако это обстоятельство нисколько не уменьшало просто фейерверка эмоций, которые я получала от серфинга. В следующий раз на доску я встала только через 10 лет. В 2023 году поехала серфить намеренно. На Шри-Ланку. И вот там я ощутила кайф от океана, от того, что могу просто смотреть на эту мощную стихию, которая никогда не бывает статичной. И тем он похож на нашу жизнь, в которой тоже нет статики, неподвижности и стабильности. Всегда происходят события, которые нам не подвластны. Те самые черные лебеди, которые появляются в самую неожиданную минуту. В океане, как и в жизни, невозможно нащупать твердое дно слишком глубоко. Никак сходу не определить, закрутит тебя надвигающаяся волна или нет. Но у тебя всегда есть выбор — пропустить или оседлать ее волну, которая вот-вот на тебя обрушится. Если ты будешь брать каждый идущий на тебя вал — то быстро устанешь и выгоришь. Потому нужно некоторые волны пропускать, не забывая смотреть на следующие, которые, возможно, именно твои. В серфинге есть правило — не нужно хвататься за все сразу, но надо быть здесь и сейчас, быть включенным и сфокусированным исключительно на волнах. Потому что если твоя голова забита посторонними мыслями, тебе не удастся удержать равновесие на доске. Так и в жизни, правда? Когда мы хватаемся за все подряд и сразу — В итоге, как правило, не получаем ничего. В серфинге есть ты, доска и волна. От того, как ты будешь управлять своим телом, чувствовать океан и подстраиваться под него, зависит, останешься ли ты на гребне волны или тебя закрутит водный вихрь. А еще в океане есть волны стабильные и волны аут. Первые ты видишь полностью, а вторые зарождаются... На недоступном для взгляда расстоянии могут обрушиться на тебя в тот момент, когда ты ждешь свою стабильную волну. И тут единственный выход — быстро сориентироваться, развернуть доску и поднырнуть под волну. Все как в жизни. Мы думаем, что у нас все стабильно. Работа, семья, размеренный и налаженный быт. А тут вдруг бах! Пандемия или другие неожиданные обстоятельства. И все наши планы и стабильность идут прахом. Кроме того, в Безмерном океане есть волны, называемые стиралкой. Эти валы закручивают тебя, как в центрифуге стиральной машины. И в этом случае единственное спасение — задержать дыхание и перетерпеть этот бешеный вихрь, потому что после него ты вынырнешь и увидишь штиль. Как тут опять не вспомнить пандемию, когда нам казалось, что все, мы все умрем, А потом вынырнули и увидели, что океан жизни успокоился до следующего шторма. И эта жизненная стиралка в итоге вымала, выполоскала и отжала все ненужное. Так что жизнь, как и океанскую стихию, невозможно предугадать. Можно лишь положиться на себя, пытаться оседлать волну и сделать все, что от тебя зависит, чтобы не быть утянутым в морскую пучину. На этом я закончу свое философское отступление и перейду к тому вопросу, из-за которого переживают многие девушки. Получится ли работать в декрете? Глава 13. День сурка отменяется. Прежде чем затронуть такую важную тему, как материнство, хочу сказать, что далее я делюсь своим личным опытом и опытом моих знакомых. Вы сами решите, что применимо в вашей ситуации, а что нет. По скриптам. В ходе освоения мамами нашей программы Профессия Travel-Expert ни один ребенок не пострадал. Слово «декрет» вызывает страх как у потенциальных мам, так и у работодателей. Думаю, не ошибусь, утверждая, что большинство девушек имели как минимум 2-3 неудачных собеседования и не получили долгожданный офер только потому, что были молоды и бездетны. Наниматели в таких историях даже не скрывают, что вы им не подходите, потому как претендуете на должность только для того, чтобы тут же забеременеть и уйти в декрет на 3 года с сохранением рабочего места. А после возвращения... Вы будете скакать из больничного в больничный, потому как маленькие дети постоянно болеют. Хорошая новость: у меня одна из немногих компаний, где рады девушкам, планирующим беременность, ждущим ребенка или с малышом на руках, и принимают их с распростертыми объятиями. Что же касается девушек, то счастливое событие появления ребенка Тоже пугает их порой до легкой истерики. Все из-за того, что наслушались рассказов мамы и подружек, вспомнили своих младших братьев и сестер и начитались экспертов в интернете. Запомните, у вас все будет не так. События станут развиваться абсолютно непредсказуемо и уникально, независимо от того, насколько вы готовы к рождению ребенка, прочитав кучу соответствующей литературы, пройдя многочисленные курсы будущих родителей, изучив все мамские блоги и форумы. А вот какая окраска, позитивная или негативная, будет у вашего декрета, зависит только от вас. Появление ребенка – новая конфигурация жизни. И главное в данном процессе — это не потерять себя. И да, через это радикальные изменения проходят все девушки. Если в этот временной отрезок вы будете в первую очередь думать о себе, любить себя и заботиться о себе, то все будет прекрасно и с вашим ребенком, и со второй половинкой, и с жизнью в целом. При этом я не призываю напрочь отстраниться от ребенка, совсем нет. Я лишь предлагаю не удариться в другую крайность. Гиперматеринство уровня «я же мать». ребенок не ведет к необходимости поставить крест на себе, своей жизни и саморазвитии. Наоборот, он как бы катализатор личностного расцвета. К несчастью, многие девушки скатываются в декрете в бесконечный день сурка, который по факту длится не три года, а всю оставшуюся жизнь. Да, ежедневный график меняется, какое-то время приходится бегать по замкнутому кругу, пеленки, прогулки, готовка, уборка. В некоторый момент вы напрочь забываете местоимение «я» и начинаете говорить «мы». Затем к этому «мы» все чаще добавляются лишь три глагола «покушали», «поспали», «покакали». Затем вы не замечаете, что все разговоры с мужем ограничиваются этой же темой. Как сегодня покушал, поспал малыш, чему новому научился. При этом вас совершенно не интересует, как провел день супруг. От вас даже ускользает то обстоятельство, что интерес к вам со стороны мужа тает с каждой минутой, потому что он просто устал от этих бесконечных разговоров о ребенке, от ваших потухших глаз, измученного вида и неухоженной внешности, потому что следить за собой, когда дитя требует внимания каждую секунду, вам кажется кощунством. Вы просто из последних сил ждете ночи, чтобы без сил упасть на подушку и отключиться хоть на несколько часов, а днем тех немногих перерывов на носом. Вот эти золотые часы, если повезет и ваше чадо спокойное, вы используете для себя. Но как? Как правило, залипаете в соцсетях, просматривая сторис и рилсы, или погружаетесь в очередную серию великолепного века на полном серьезе, анализируя, как поступит главный герой в следующем эпизоде, или что придумает героиня, чтобы его удержать. Иными словами, тот крошечный промежуток времени, что есть для себя — Вы используете для того, чтобы получать информационный фастфуд. Да-да? Вы просто копите вредную и ненужную информацию? Или вы всерьез думаете, что знания, почерпнутые из соцсетей или сериала, действительно будут полезными в жизни? Между тем этими драгоценными минутами вы могли бы распорядиться мудрее. Отдохнуть и не аккумулировать ненужную информацию. Например, банально поспать. Иногда даже полчаса сна работают лучше восьми положенных ночных, не говоря уж о том, что это наша базовая физиологическая потребность. Или заняться спортом, помедитировать, сделать массаж, наконец. То есть совершить что-то, что расслабит, принесет пользу, перезарядит и придаст новых сил. При этом нужно обязательно соблюсти главные условия: отключиться от всего и целиком сфокусироваться на себе, одновременно выкидывая из головы весь накопленный мусор. И тут не нужно ссылаться на нехватку времени. Оно у вас есть, причем в достаточно большом количестве. Чтобы это увидеть, можно сделать упражнение, которое я называю «табель своего времени». Возьмите лист бумаги и сделайте табличку своего дня по часам от момента подъема до отхода ко сну. Затем в течение пяти дней аккуратно вносите в этот табель все, что вы делаете каждый час. Готовите завтрак, гуляете с малышом, смотрите рилсы, залипаете на озоне или просто сидите и прокрастинируете. А может, работаете поваром, таксистом или уборщицей. Уверяю вас, через пять дней, когда вы подведете итоги, вы увидите, сколько времени просто выбрасываете зря. Так же было и у меня. Поэтому теперь я каждые полчаса ставлю себе будильник и использую эти 30 минут только на то, что запланировала. В таком варианте мозг, а у каждого человека он большой хитрец, не получает возможности придумать что-то, что оправдало бы прокрастинацию. После составления табеля своего времени вы получите свободный промежуток, который можно использовать с наибольшей пользой для себя. И вот тут-то отличным вариантом станет наша программа «Тревел-экспертов». Понимая, что все мы находимся в постоянном цейтноте, я составила ее так, чтобы не съедать много времени. Мои уроки длятся 10-15 минут, которые можно посмотреть в записи. Еще максимум полчаса уйдет на выполнение домашнего задания, которое построено так, чтобы вы тут же получили практическую пользу. Например, освоили новое направление, получили очередной навык по подбору тура, а затем, возможно, уже во время программы забронировали тур для своего первого клиента и получили за это финансовое вознаграждение. И тут нет никакого противоречия с тем, что я рассказывала ранее о захламлении своей головы мусорной информацией. В данном случае вы получаете полезную информацию, которая не только не даст упасть в день сурка, но в дальнейшем конвертируется в дополнительные финансы, которые дадут вам свободу выбора и возможность удовлетворить все свои хотелки. Например, Ксюша, которая с нами уже пять лет в качестве партнера, совмещает туризм со своей основной работой, Так, на минуточку, в должности начальника одного из департаментов Тюменской администрации. Для Ксюши туризм — любовь всей жизни. Она бронирует туры своим друзьям, коллегам и подчиненным, И когда она объявила, что беременна третьим ребенком, я была, наверное, рада этой новости даже больше, чем она сама. Потому что Ксюша, наконец, сможет уделять туризму не пару часов в день, а столько времени, сколько захочет. И действительно, во время декрета у нее был просто шквал продаж. Девочки, я не хвастаюсь, — «Но на туризме я за декретные месяцы заработала больше, чем получала в своей администрации и на бронировании вместе взятых», писала она в наш чат на восьмом месяце беременности. «Я столько всего ребенку накупила, даже то, о чем и мечтать не могла. Я такой кайф получаю от продажи туров, когда не отвлекаюсь на основную работу». И, кстати, история Ксюши у нас не единична. Многие девушки, уходя в декрет, начинают зарабатывать гораздо больше, чем до беременности. Это прямо какая-то метафизика и алхимия нашего агентства. Возможно, после этих строк кто-то из моих слушательниц воскликнет. Ну ладно, пока беременна, есть время на работу. Но потом, когда появится ребенок, не будет ни минутки. И это опять игры разума. Давайте признаемся себе честно, что первые как минимум полгода наши детки едят и спят. В эти месяцы у всех мам примерно одинаковый график. Встали, поели, пошли гулять, вернулись, поели, пошли спать и так по кругу. Можно сидеть на скамейке с коляской или наматывать с ней круги по парку, залипать в рилсах или болтать с подружкой по телефону, а можно открыть ноутбук и сделать подборку тура для клиента. И этот вариант, мне кажется, гораздо более полезным и выгодным. Но как же можно отрывать время от ребенка, тем более пока он маленький и нуждается в нас ежесекундно, может подумать молодая мама. А вдруг что случится? И это снова иллюзия мозга. Мы не нужны нашим детям 24 на 7 даже в младенческом возрасте. От того, что вы будете с тревогой или вниманием медитировать взглядом на своего спящего в коляске или кроватке ребенка, не будет лучше никому, ни ему, ни вам. А вот мама, у которой есть интересное, полезное и любимое дело, благодаря чему она чувствует себя востребованной, а не заключенной пожизненно в своем материнстве, благо и для малыша, и для женщины. Это я, кстати, поняла на собственном опыте. Когда Мишель была крошкой, я с удовольствием занималась своей работой, общалась с классными и интересными людьми, получала новые знания и от этого просто кайфовала. И потому, закрыв ноутбук, с удовольствием шла играть с дочкой, заряженная позитивом от работы, от того, что я делаю полезное и нужное дело, помогаю людям. И поверьте, всю мою усталость от домашней рутины как рукой снимала. Я была не выжатым лимоном, который на автомате ухаживает за ребенком, и из последних сил механически играет с ним, а сгустком энергии и любви. Запомните, детям важно не количество времени, проведенное с ними, а его качество. А качество и определяется наличием любимого дела, которое еще и приносит хорошие деньги. И да, ребенок нам дан не для того, чтобы мы уставали от него, а для того, чтобы мы с ним отдыхали от своих обязанностей, работы и дел. Мама становится важной и нужной не тогда, когда она превращается в домработницу и обслуживающий персонал, а тогда, когда она зажигает ребенка и ведет его по этой пока еще неизведанной для него и потому каждую секунду интересной жизни. А как вдохновлять своего малыша, если твой мир сузился до подгузников и прививок? Ведь круг общения многих женщин при появлении ребенка сокращается до двух-трех мам, с которыми они бесконечны изо дня в день. Переливают из пустого в порожнее. Что лучше, хагис или японские подгузники? Какой прикорм вводить первым, кабачки или цветную капусту? Что делать с газиками, трубочку или капельки? Какая вакцина для прививки лучше, импортная или отечественная? И, откровенно говоря, в какой-то момент от всех этих однообразных тем начинает просто тошнить. Другая история у наших партнеров а по совместительству прекрасных мам. Они знакомятся в нашем онлайн-комьюнити в закрытом клубе, а затем собираются на чашечку капучино в своих городах и обсуждают не эти вечные и скучные мамские вопросы, а новые курорты и туры, поездки и впечатления своих клиентов, фишки бронирования и интересные экскурсии. «Какое кафе? А ребенка куда деть?» Я практически слышу этот возможный вопрос. И тут мы вплотную подходим к необходимости делегирования своих мамских полномочий. «Да, я говорю о няне», этом краеугольном камне любого материнства, вокруг которого сломано столько копий, что и не сосчитать. Я за няню, причем двумя руками. И вот почему. Представьте себе, вы пришли из супермаркета, увешанная пакетами с продуктами. Живете вы на девятом этаже. Вопрос. В квартиру вы пойдете пешком или воспользуетесь лифтом? Или вы собираетесь на дачу? Как вы туда попадете? Опять же, ножками или сядете на электричку, возьмете такси или каршеринг? Очевидно, что в обоих вариантах вы выберете наименее трудозатратный и наиболее эффективный вариант. А теперь посмотрите на вопрос о няне, ситере или даже сопровождающем в садик, школу, кружки с этой же точки зрения. Мы живем в мире, где все технологии, бизнес и услуги развиваются только в одну сторону — упростить наш быт и сделать жизнь комфортнее. Так почему мы пользуемся всеми благами цивилизации, но не пускаем этот тренд в материнство? Мы готовы платить курьерам и предпочитаем все покупать именно с доставкой, но при этом настроены резко отрицательно относительно того, чтобы с нашим ребенком кто-то погулял, посидел, сопроводил. Нет денег? Но, ну, во-первых, если вы прошли мою программу, то они у вас есть и даже чуть больше. Я расписала сколько именно. А во-вторых, если вы разложите свои временные и финансовые затраты на логистику вашего ребенка и ваш потенциал свободных часов, то ответ будет очевиден. Те 500 тысячи рублей, которые вы заплатите соседке за то, что она отвезет вашего ребенка в школу или погуляет с ним на площадке, вы запросто заработаете за те 2-3 часа в день, что потратили бы на это сами. И да, я уверена, что с этой задачей справится даже пожилая пенсионерка, живущая в вашем подъезде, или старшеклассница из соседней квартиры, которая отчаянно хочет заработать на косметику. Кстати, мои родители делали именно так. Пару дней в школу меня вместе со своей дочкой возил сосед, Еще два — мама-подружки, учившейся вместе со мной в одной школе. И никто не умер, и не почувствовал себя безответственным родителем. Зато за высвободившиеся два часа вы и сами заработали и дали поработать няне или Ситеру, а значит, вполне себе можете позволить пойти с ребенком в кафе или купить ему новую игрушку. Тут, как говорится, вопрос приоритетов. Но как же доверить свое чадо чужому неизвестному человеку? Я не призываю вас отловить на улице первого встречного и вручить ему ребенка. Мы, слава богу, живем не в лесу. Информацию можно найти о любом человеке. К тому же никто не отменял сарафанное радио. Просто поговорите со знакомыми, с родителями одноклассников или мамами в детском центре, куда вы водите своё чадо. Всегда найдется няня, которая освобождается, или бэби-таксист, который ездит по вашему маршруту. Но ну и в конце концов, вы же тоже адекватный человек и можете просканировать потенциальную няню, просто поговорив с ней. Если, прослушав эти строки, вы найдете массу аргументов, почему же няня это не выход, я вновь напомню вам свою мысль: Наш мозг хитрец, он всегда найдет причину, почему нужно быть лежачим камнем, под который вода не течет. Если же вы решите героически все нести на своих плечах, то подумайте, вот над чем. Дети очень точно и быстро устанавливают психологические сцепки, рефлексируя наше поведение. Например, мама работает в одной комнате, а малыш занят с няней в другой. «Конечно, ребенок так или иначе захочет к маме». Моя Мишель частенько рвалась ко мне во время переговоров с клиентами, но няня тут же переключала ее внимание, и дочка про меня забывала. Зато когда я заканчивала работу и выходила из комнаты довольная, счастливая и заряженная, то Мишель тут же втягивала меня в свои игры. Прятки, салки и дочки-матери. Я, как вы понимаете, с удовольствием играла с ребенком, потому что у меня на это были силы и желания, которые появились в результате моей успешной работы». А вот другой вариант. Мама работает дома, потому что пришлось взять сверхурочное задание, чтобы пораньше уйти из офиса и забрать ребенка из садика. А дитё ходит вокруг нее и конючит. Мам, ну поиграй со мной. Отстань, не видишь, я работаю, раздраженно отвечает мать. Ну, мам, но ну на минуточку на меня посмотри, почти молит ребенок. Ну что ты ко мне пристал? Со злостью смотрит на него измученная мать. Угадайте, какая реакция сложится у ребенка в этих двух случаях? Мне кажется, что ответ очевиден. Счастливая мама ⁇ это счастливый ребенок, который чувствует ту самую необходимую ему безусловную любовь. Так что гораздо лучше формировать ребенка связку, что если мама работает, то это хорошо, а не плохо. Еще раз повторю, счастливая мама, счастливая семья. Кстати, возможность работать есть даже в том случае, если у вас суперактивный ребенок. В младенчестве Мишель спала максимум полчаса, однако я успевала записывать уроки и бронировать туры, поэтому изыскать возможность можно всегда, было бы желание. Например, вы можете начать обучение на моей программе и, потратив на нее 2-3 часа в неделю, понять, подходит ли она вам, зажигает или нет вас туризм, а уже потом принимать решение о карьере тревел-эксперта. Что же касается возраста ребенка, с которого вы можете заняться новой профессией, То тут вы его определяете только сами, поскольку кто же лучше мама знает своего ребенка. Но надеюсь, что вы поняли, беременность и появление ребенка это не препятствие для того, чтобы открыть для себя профессию travel-эксперта. Возможно, новая профессия к концу декрета поставит перед вами вопрос: а стоит ли выходить на прежнюю работу в принципе? Ведь вас в любом случае ждет очередной день сурка, только теперь он будет изматывать вас еще больше завтрак, садик, работа, садик, ужин, сон. Этот график будет изо дня в день, из года в год. Хотите ли вы вернуться в прежний коллектив, к рабочей рутине и дедлайнам? А может, лучше остаться дома, работать с удовольствием по собственному графику и исключить общение с токсичными людьми? Этот вопрос особенно остро встает еще, и потому, что маленький ребенок это, увы, сопли, простуды, а значит, и постоянные больничные. Следовательно, начальство будет смотреть на вас косо и, в худшем случае, перманентно искать причины, чтобы вас уволить. Я уж не говорю о варианте, когда вам придется искать новую работу, имея маленького ребенка. Это вообще невиданно сложный аттракцион, поскольку работодатель, как правило, сразу говорит: нет, едва узнает про вашего малыша. К сожалению, проблемы возникают и у тех девушек, которые работают на себя, например, делают ногти или ресницы. У вас запись на неделю вперед, а ребенок вдруг выдал температуру 39. Конечно, вам придется отменять или переносить все записи. Клиенты, разумеется, недовольны и, возможно, предпочтут вообще уйти к другому мастеру. Главный и самый жирный плюс профессии тревел-эксперта в том, что она устраняет все эти сложности материнства и трудоустройства. Вы конфигурируете свою жизнь по собственному усмотрению, строите рабочий график так, как удобно вам, и общаетесь только с приятными людьми. И да, если ребенок заболел, то вы спокойно сидите за ноутбуком, продолжаете бронировать туры и поглядываете, как рядом ваш малыш дышит через ингалятор. А еще вы начинаете путешествовать и открываете этот дивный мир поездок к своему ребенку, причем делаете это часто и очень качественно. Став travel экспертом вы сможете приобретать туры по цене туроператора, что выливается в условиях семьи в сумасшедшую экономию. К тому же у вас будет возможность первыми получать самые классные предложения. При этом вам не придется таскать с собой кучу пюрешек или ломать голову над тем, сможет ли ваш ребенок засыпать в тишине, а не под грохот дискотеки потому как вы будете отлично знать отельную базу, вплоть до особенностей питания и входа в море на пляже каждой гостиницы. Кроме того, ваши коллеги-мамы всегда порекомендуют вам проверенные на собственном опыте туры и страны и расскажут, где самые интересные мини-клубы и лучшие детские бассейны. И уверяю вас, что если на старте карьеры тревел-эксперта вы будете выбираться в поездки пару раз в год, то со временем путешествовать вы захотите как минимум каждые детские каникулы. Да, и при этом у вас появятся финансы для этого, потому как ничто не стимулирует труд лучше, чем размер его вознаграждения. Кроме семейных поездок, не забывайте и рекламные туры, в которые вам придется отправляться по долгу службы. И это, если помните, шанс отдохнуть от домашней рутины, несмотря на всю загруженность рекламника. Затем вы с удовольствием начнете ездить в мамские туры с девушками из нашего турагентства. У нас есть традиция выездов с детьми. Малышня играет друг с другом, В то время как маму попивают игристые и наслаждаются свежайшими устрицами. Все довольны и счастливы. А возможно, вам повезет, и вы даже сможете окупить с лихвой свое путешествие с детьми. Такая, в буквальном смысле, сказочная история произошла с нашей туристкой Яной. Тогда мамой в декрете, а ныне успешным ресторатором. Яна, вместе с мужем и двумя детьми мы отправили в Эмираты в отель Fairmont в Аджмане. В один из дней у бассейна гостиницы незнакомая арабская женщина подвела к Яне ее дочку и спросила: Эта девочка ваша дочь? Яна тут же рефлекторно начала соображать, что же могло натворить ее чадо. Да, это моя дочь, все же не растерялась она. Ее зовут весна. Что-то случилось? Нет, улыбнулась незнакомка. Просто ваша девочка мне очень понравилась. Она такая красивая и веселая, и у нее такое необычное имя. На этом дама удалилась, оставив Яну в полном недоумении. Однако тут же около нее возник менеджер отеля и с каким-то непонятным для Яны придыханием спросил, «А что вам сказала эта женщина?» «Да ничего особенного», — пожала плечами Яна. «Просто спросила, моя ли эта дочь, и сообщила, что мой ребенок ей очень понравился». Тут менеджер чуть ли не пал ниц перед Яной, расплывшись в такой подобострастной улыбке, что Яна очень удивилась. «Эта женщина — жена шейха, владельца нашей гостиницы», — тут же последовали объяснения от менеджера. Они только что прилетели на своем вертолете из Дубая и решили пообщаться с постояльцами своей гостиницы. «А, ну что, бывает», — вновь пожала плечами Яна. «Везде свои традиции». Однако спустя четверть часа Яна была шокирована, когда перед ней снова появилась жена шейха и просто огорошила нашу туристку. «У вас такие чудесные, красивые и счастливые дети, что мы решили устроить специально для вашей семьи экскурсию на нашем вертолете над Даджманом. Тут уже Яна не удержалась. «Это что, шутка какая-то? Съемка, программы «Розыгрыш»? Где камера? Куда мне улыбаться? Откуда выскочит Валдис Пельш?» Впрочем, эти вопросы Яна задавала в пустоту. Жена шейха, озвучив свое предложение, уже удалилась в соответствии со всеми нормами своего шейхского этикета конечно, произошедшее Яна бурно обсуждала со своим мужем и даже мамой по телефону, и все пришли к выводу, что это была какая-то издевка и неудачный розыгрыш кого-то из знакомых. Однако позже в номер Яны раздался звонок с ресепшена. Ее почтительно попросили спуститься к стойке администрации отеля. Там менеджер сообщил ей время экскурсии на вертолете и протянул увесистый конверт. «Что это?» — уже устав удивляться, спросила туристка. «Шейху и его жене очень понравились ваши дети. — ответил менеджер, — поэтому они решили вернуть вам стоимость проживания в нашем отеле. — В смысле? — недоуменно спросила Яна. — Ну, это просто комплимент, — улыбнулся менеджер, — за то, что у вас такие красивые дети. Стоит ли говорить, что по возвращении из этого тура Яна тут же позвонила нашему менеджеру и торжественно сообщила, что отныне всегда будет летать только с нами? «И да, я мужу сказала, давай еще рожать детей, раз они у нас такие красивые получаются. Будем отдыхать бесплатно», — пошутила Яна. Ну а если говорить о путешествиях с детьми серьезно, то любая поездка идет ребенку на пользу. Конечно, все зависит от темперамента. Кто-то тихо строит башни из кубиков в углу, а кто-то выбегает на сцену во время каждой анимационной программы. Моя Мишель экстраверт, поэтому каждая поездка для нее — буря эмоций и масса новых знакомых. У нее есть подружки на, как она называет, Шри-Ланго, в Дубае, Таиланде, на Мальдивах и еще в десятке стран. Море для нее такое же обычное дело, как прогулка на площадке у дома. У нас даже как-то раз была смешная ситуация в детской поликлинике, куда мы пришли на прием к педиатру с насморком. Врач порекомендовал полоскание носа морской водой. О, мама, так давай поедем на море! пожала плечами Мишель. Там мы будем полоскать нос морской водичкой. Московский педиатр, конечно, чуть со стула не упал от такой реакции моей дочери. «Мишель, ну, в наших планах на ближайшие два дня нет поездки на море, а сопельки вылечить надо», улыбнулась я дочке. «Так что морскую воду будем из флакончика брызгать». «А, ну ладно», кивнула Мишель. «Тогда, когда на море поедем, тоже будем нос водичкой полоскать, чтобы больше не болеть». Понимаете, для путешествующего ребенка поездка на море — это не фантастическое событие, которое он ждет целый год или даже два, а просто вариант нормы, естественный ход жизни. Так же, как и путешествия в другие страны и знакомство с различными культурами. При этом я знаю, что чем чаще я буду брать с собой Мишель, тем обширнее станет ее кругозор, а значит, и выше интеллект. И пусть у нее лучше будет огромное количество поездок, а не шоколадок, гаджетов и игрушек, которые уму и сердцу ничего не дадут, а только навредят здоровью и психике, в отличие от путешествий. К тому же поездки очень хорошо развивают мозг ребёнка. Мишель отлично знает, на побережье каких стран мы можем встретиться с акулами, и объясняет, что это обстоятельство и есть причина того, что мы не едем в определенное время в определенную страну. Она в свои пять лет отлично усвоила, что всегда и везде нужно мыть руки и пользоваться санитайзером, и весьма обстоятельно рассказывает, что будет, если этого не делать. Дочь сама собирает свой рюкзачок и решает, какие игрушки и одежду ей взять. Если мы летим лоукостом, то Мишель заранее просит меня положить ей яблочко, водичку и скачать на планшет мультики, чтобы не скучать в полете. То есть таким образом ребенок с самого детства учится быть организованным сам и организовывать пространство вокруг себя. Я полагаю, что в современной жизни это один из самых главных навыков. И чем раньше он вырабатывается, тем лучше. Я уж не говорю о том, что во время путешествий мы всегда посещаем музеи, парки и сафари-заповедники. Согласитесь, увидеть пирамиду Хеопса или жирафа в природных условиях своими глазами гораздо лучше, чем посмотреть их на планшете или в книге. Такое обилие событий и новых впечатлений влияет на мозг детей, улучшая в ней нейронные связи и создавая новые синапсы. Например, моя пятилетняя дочь выдает такие стройные и сложные фразы, какие не всякий взрослый может высказать. Мне кажется, очень важным показывать ребенку мир, его разнообразие, яркость и уникальность. Главное не пугаться и не идти на поводу у страхов, дескать, чада еще маленькое, заболеет, будет плохо спать, не перенесет новый климат. Если вы настроены позитивно, то и с ребенком ничего не произойдет. А если вы отправитесь в поездку с негативным настроем, то, гарантирую, психосоматика сыграет с вами злую шутку. Тогда-то и начнутся детские болячки и капризы. Знаете, мне сейчас 34 года, А я до сих пор вспоминаю поездки с родителями как самые яркие впечатления детства. Не дни рождения, ни красивые платья и роскошные игрушки, а путешествия на море, где меня закапывали в горячий песок и учили плавать. И да, мне не нужны никакие фотографии и видео. Эти снимки навсегда отпечатались в мозгу. И там они, в отличие от гаджетов, сохранятся на всю жизнь. Так почему бы не сделать такие вечные фотографии и своему ребенку? Почему бы не открыть ему с самого детства наш прекрасный и яркий мир? Думаю на эту тему о том, как превратить декреты материнства в старт новой фееричной жизни, где есть свобода выбора и фантастические впечатления, я закрыла. А дальше выбор за вами. Жить бесконечным днем сурка или освоить новую профессию, которая сделает жизнь яркой? Глава 14. Есть такая профессия — туризму обучать. Когда я знакомлюсь с новыми людьми, то мне, разумеется, задают вопрос, а чем вы занимаетесь. И Если первая часть ответа «туризмом» у меня свое туристическое агентство не вызывает сильной реакции, то вторая «я учу туризму» влечет за собой недоумение, а порой просто шок. Как? Как можно научить туризму? Чему там обучать? Взял билет, забронировал отель и полетел. Такое отношение к путешествиям сформировали многочисленные блогеры, рассказывающие о своих самостоятельных поездках в самые отдаленные и экзотические уголки нашей планеты. Эффектные фотографии, копеечные туры, невероятно аппетитные блюда, захватывающие дух рассказы. И вот сотни людей бросаются на aviasales ком и попадают в лучшем случае на деньги. Правда заключается в том, что туризм — это как большой айсберг в океане, у которого видна лишь небольшая часть, Так вот, чтобы поездка не стала последним рейсом Титаника, туризму нужно учиться. В нашей отрасли очень много нюансов, которых неподготовленный человек просто не знает. Например, как минимизировать стоимость билета и проживания в отеле, как выбрать самое выгодное время поездки, в какой стране важно учитывать сезонность. Этот список можно продолжать до бесконечности. Допустим, у вас отпуск начинается 20 октября. Соответственно, к этой дате вы привязываете свой вылет, скажем, в Таиланд. Вы тут же открываете приложение «Авиасейлз», где вам предложат массу вариантов. А вы уверены, что они действительно самые дешевые? А вы знаете, что у каждой авиакомпании есть свои полетные программы, которыми можно поиграть, чтобы действительно получить самое выгодное предложение? Может, гораздо меньше денег за самолет вы заплатите, если полетите не из своего города, а из другого населенного пункта? А какие блоки есть у туроператоров в каждой авиакомпании? Каким рейсом, утренним или ночным, лететь? На рейсе какой авиакомпании вас будут кормить, а где за стакан воды попросят кучу денег? Вряд ли у вас возникнут эти вопросы. Скорее всего, вы просто выберете самый дешевый билет в лоукостере по какой-нибудь акции или промокоду и будете радоваться своей практичности и экономности. Только когда вы начнете оформлять билет у лоукостера, то выяснится, что нужно доплатить еще кучу сборов и налогов, и билет за 500 рублей превратится в 10 тысяч. А успешно пройдя регистрацию при входе в самолет, вы обнаружите еще один калибратор для ручной клади из стюардессу с посттерминалом. На этот раз ваш чемоданчик почему-то не влезет в этот самый калибратор и с вас запросит оплату равную стоимости билета, а то и превышающую ее. При этом вы будете радоваться, что ваш багаж не испортили. Потому как в некоторых авиакомпаниях его просто заколачивают ногами в калибратор, отрывая колеса и ручки. И да, в аэропорту вы можете с удивлением узнать, что регистрация в воздушной гавани платная, и сэкономить вы могли, если бы зачекинились онлайн за 24 часа до вылета. И вот вы еще не прилетели на отдых, а уже получили огромный стресс и потеряли кучу денег. С испорченным настроением вы все же долетели до пункта назначения. И тут поджидает новый удар. Вас не пускают в страну, потому что ваш загранпаспорт заканчивается через месяц, а въезд, допустим, в Турцию разрешен при паспорте, действующем три месяца. А есть страны, где этот срок и того больше. Если вы летите с ребенком, который вписан в ваш паспорт, а в свидетельстве о рождении у него нет отметки о прописке, то в Эмираты вас не пустят, потому что эта страна требует отдельного детского загранпаспорта и соответствующего штампа о месте регистрации. Африканское сафари так и останется несбыточной мечтой, если у вас нет прививки от желтой лихорадки. Но, предположим, все обошлось, и вы приехали в отель, предвкушая, как пойдете на пляж сразу же после заселения. И тут новый сюрприз. На ресепшене выясняется, что вы должны оставить депозит. Таковы правила, например, в Эмиратах. Причем внести вы его обязаны только в местной валюте и исключительно безналичным расчетом. Купиру в долларах или других валютах никто не примет. Что вы будете делать, если, учитывая геополитику и проблемы с платежами, вы взяли с собой тысячу наличных баксов? А депозит за то, что вы ничего не сломаете в гостинице, не выпьете мини-бар и не будете смотреть с утра до ночи платное телевидение составляет от 30 долларов в самой дешевой трешке до 544 в знаменитом «Парусе» и других пятерках. И это в день с одного человека». А еще помимо страхового депозита, с вас возьмут туристический налог, который варьируется от 3 до 15 долларов в зависимости от Эмирата. Я уже не говорю о том, что если вы решили посмотреть экзотическое королевство Бутан, то за гималайские пейзажи вам придется доплачивать по 200 долларов в сутки с человека. А если вы едете всей семьей? его вот отдых уже испорчен окончательно и бесповоротно. Или вы летите на Мальдивы, и привычно купили алкоголь в дьюти-фри, зная, что спиртное на райских островах обойдется в стоимость крыла самолета. Поздравляю. В аэропорту Мали вас попросят оставить ваши любимые виски и шампанское в камере хранения. Их вы сможете забрать только при отлете из страны, потому что провоз алкоголя в Мальдивскую республику запрещен. Когда вы самостоятельно бронировали тур, вы внимательно читали описание номера? Скорее всего, нет, потому как там масса всяких непонятных сокращений типа AI, BB, HB, No Extra Bed, Garden View, и вам было лень гуглить, что это. Вы уверены, что у вас будет отличный номер с видом на море, кровать для ребенка и еда, и напитки все включено. Приезжайте и получайте новый сюрприз. Дополнительной кровати нет, поэтому вам с 12-летним ребенком придется спать вместе. А вместо моря окно вашего номера выходит на глухой внутренний колодец, как в Питере, и кормят вас только завтраком. И даже за любимый капучино нужно доплачивать. Из напитков бесплатно доступна только вода. Или же вы полгода копили на круиз посредиземноморью и вот, наконец, стартуете на белоснежном лайнере. Только бронируя тур, вы не обратили внимания на надпись «Внутренняя каюта». Поэтому неделю проведете, как в карцере, потому что в ней нет окон, а стоять 24 часа на палубе вам будет некомфортно. К тому же вы ничего не знали о пакете напитков, которые можно было приобрести заранее, поэтому не сможете любоваться морским закатом с бокалом белого вина. Самый дешевый алкоголь на борту продают по цене коллекционного коньяка. И это я описала лишь самые распространенные прецеденты, с которыми сталкиваются самостоятельные туристы. Вы не поверите, но полный список всех этих факапов занимает 150 страниц. И все они собраны в наших рабочих и методических тетрадях, которые выдаются каждому слушателю программы. Разумеется, тревел-эксперты, сотрудничающие с нами, выучивают все эти туристические нюансы как «Отче наш» потому-то наши клиенты видят айсберги только по собственному желанию и никогда не сталкиваются с подводными льдами. К тому же наши партнеры рвут шаблон, сложившийся насчет турагентов, которые, дескать, сидят в офисах с деревянными счетами, слюнявят пальчик или ставят им замызганные каталоги с гостиницами, на которых проставлены цены в УЕ, и сообщают, каков курс УЕ на сегодня. Дело в том, что обычный турагент и наш тревел-эксперт — это два разных человека. Очень часто бывает, что турагент — человек на побегушках. Он и цветы поливает, и полы моет, и кофе начальнику варит, и бегает в банк оплачивать заявки клиентов. Мы придерживаемся другого подхода. Главная обязанность тревел-эксперта — очень много и очень активно общаться с интересными людьми, заинтересованными в путешествиях и много ездящих. Причем речь тут идет как о клиентах-туристах, так и о коллегах-одноклубниках. Кстати, единственное противопоказание к профессии тревел-эксперта — это нежелание общаться с людьми. Разумеется, на основании этой коммуникации подбирать туры, но делать это с любовью и на самом высоком уровне качества, которое вырабатывается на основе изучения отзывов, обработки информации и умения аккумулировать знания от коллег. Само собой, эти скиллы требуют цифровой грамотности, которая включает в себя работу с турагрегаторами и CRM-системами. Третья основная обязанность тревел-экспертов — посещение профильных мероприятий, бизнес-завтраков, конференций, выставок. И это, надо сказать, очень приятные обязанности, на которых мы, девочки, можем выгулить свои наряды, прочувствовать свою красоту и шарм и насладиться восхищенными взглядами окружающих, а также попробовать изысканные блюда и получить подарки. Да, в туризме любят гедонизм, и мероприятия проходят на премиум уровне как с точки зрения организации, так и состава участников. Впрочем, об этом я писала, как и о том, что уже присытилась всеми этими выходами в свет, поэтому на встречи для руководителей туркомпаний отправляю наших партнеров. Тут же добавлю, что очень часто на подобных встречах проводятся розыгрыши, призами в которых становятся рекламники или даже просто бесплатные ночи в хорошем отеле. Я, правда, никогда ничего не выигрывала, а вот партнеры частенько возвращаются с добычей. Например, Аня как-то устроила фурор на одном из мероприятий. Выглядела она с ног сшибательно, не поленившись потратить на макияж и прическу энное количество времени. А потому со всей подготовительной суматохой попросту забыла взять с собой визитки, которые требовались для розыгрыша. Карточку нужно было бросить в барабан, после чего ведущий раскручивал его и доставал визитку победителя. Поскольку Аня у нас человек азартный, то пропускать лотерею она не собиралась и, не растерявшись, закинула свою банковскую карту ее то и вытянул ведущий, замерев в замешательстве. Ой, а что это за агентство, которое в качестве визиток раздают банковские карты? Видимо, дела у них идут отлично. После того, как ведущий зачитал имя с карты, спасибо, что не CVV, Аня под аплодисменты и одобрительный гул пошла забирать свою награду. А у нас действительно все отлично, потому что все наши партнеры относятся к своей деятельности не только с ответственностью, но и с любовью. Кстати, еще одно требование, чтобы сотрудничать с нами в качестве тревел-эксперта — постоянно путешествовать. Конечно, у нас есть отличная база и огромный опыт коллег, но без личного опыта ничего не получится. Нужно развивать насмотренность и подтверждать свою экспертность, а делать это можно только путем личных поездок. Помните же, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В туризме эта аналогия действует на все процентов. На старте карьеры тревел-эксперта путешествие – обязанность. А потом они становятся образом жизни. И да, чем больше путешествий, тем больше продаж. Чем больше продаж, тем больше бесплатных рекламных туров. Чем больше туров, тем круче и интереснее ваши соцсети. Вы же понимаете, что хороший тревел-эксперт, а у нас такие все, ведет свои соцсети и через них привлекает новых клиентов. Следовательно, чем интереснее и уникальнее контент, тем скорее растет число ваших подписчиков, потенциальных клиентов. Кстати, для новичков у нас создание своих аккаунтов в соцсетях обязательное задание во время обучения. Да, надеюсь, теперь вы понимаете, почему туризму нужно учиться, и это аксиомы не вызывают у вас недоумения. Но как раз-таки в образовании кроется главная в нашей сфере проблема, которую можно разложить на две составляющие — кто учится и чему учится. Сейчас практически каждый уважающий себя университет, как частный, так и государственный, имеет в своем арсенале факультет туризма, гостеприимства или сервиса. Названия разные, но суть одна. Но, к сожалению, учебные программы составлены так, что никакой практической пользы они не несут. И студенты по пять лет просто просиживают штаны в аудиториях, получая в итоге образование по принципу «мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да, выпускники знают историю разных стран, сильны в географии, отличают чартеры от регулярных линий. Но практического опыта, как бронировать туры, общаться с клиентами и делать продажи, у них нет. В итоге куча теорий, которая висит в мозгах балластом, и никаких практических умений. Потому как турагентства, в которых студенты проходят летнюю или преддипломную практику, используют их в роли «принеси, подай, не мешай». И, к сожалению, это массовое явление. Максимум, что поручают студенту на практике в турагентстве — расставить договоры в алфавитном порядке и переложить бумажки с места на место. Но ну, действительно, что ему еще поручить, если нет никаких знаний? А как получить знания, если нет опыта? Вот и получается, что выпускники туристических факультетов сплошь нулевые. Получить диплом они вообще не имеют представления, что должны делать. И это не просто слова. Я сама провожу собеседование с будущими слушателями своей программы, поэтому имею четкую статистическую выборку. Кстати, именно поэтому 20% среди наших кандидатов на обучение — студенты, понимающие, что не имеют и мизера тех знаний, которыми должен обладать человек, выбравший в своей профессии туризм. Более того, некоторые так и говорят. За все пять лет обучения я так и не понял, что должен делать турагент и каковы его обязанности». Вот и получается, что мы вместе с командой фактически учим их с чистого листа, но не за пять лет, а за восемь недель. И вкладываем в учеников не бессмысленную теорию, а все то, что мы наработали опытным путем, Все те нюансы, которые узнали на практике, весь объем наших прикладных знаний. Иными словами, все те секреты, которые позволяют нам отлично зарабатывать и много путешествовать. Конечно, в нашу программу попадают только замотивированные и амбициозные студенты, которые видят туризм делом всей своей жизни и хотят стать профессионалами высокого уровня. Течь чьи ожидания от высшего образования разбились о реалии вузовских учебных программ, когда им обещали всему научить, а по факту предложили идти и самим набивать шишки. Вторая составляющая проблемы образования в туризме заключается в том, что на профильные факультеты попадают случайные люди. И это, в общем-то, бич не только туризма. Давайте признаемся честно, что зачастую выбор института и дальнейшей профессии зависит от двух факторов. Все куда-то побежали, и я побежал. Или родители настояли на определенной профессии, сказав, что она всегда принесет кусок хлеба. Тех, кто мечтает стать врачом, бизнесменом или тревел-экспертом с детства, увы, единицы. Так и получается, что профессию мы выбираем за компанию или по принуждению мамы с папой. У меня, например, так и было — Когда встал вопрос об институте, родители сказали «Земфир, иди в строительство, в стройке есть финансы, она никогда не закончится, и ты всегда будешь при деньгах». Думаю, примерно те же аргументы наши родители используют и в других профессиях. Люди никогда не перестанут болеть, они всегда будут хотеть есть, одеваться, у людей всегда возникают какие-то юридические споры. Хорошая новость состоит в том, что люди всегда будут и путешествовать. А это значит, что профессия тревел-эксперта гарантированно принесет тот самый пресловутый кусок хлеба, при условии, что вы хотите этим заниматься, что вы любите людей и обожаете с ними общаться. К тому же, овладев на нашей программе нужными знаниями и развив, например, продажи, вы всегда сможете взять это за основу и в других отраслях, если поймете, что туризм все же не ваше. Я в свое время последовала совету родителей и выбрала профессию инженера-сметчика. Поступив на платное отделение, я приложила все силы к тому, чтобы стать отличницей. Моей целью был перевод на бюджет, и этого я добилась уже после первой сессии. Теперь мне даже платили стипендию, но это были такие кроки, что их не хватало даже на кофе, не говоря уже о развлечениях и шопинге. Я пошла подрабатывать, как и все нормальные студенты, и как абсолютное большинство молодых людей наступила на те же грабли. Искала подработку не в профильной в сфере, а по принципу, где денег дадут. Так я стала рисовать хной тату, никак не планируя связывать свою жизнь с салонами красоты. Другие мои сокурсники тоже не заморачивались и шли работать официантами или бариста. И таким образом мы ничего не получали в плане повышения уровня своего профессионализма. Одно время я работала даже помощником повара. Чистила морковку, мыла сковородки и варила соусы. Если бы я планировала стать ресторатором, то это был бы тот самый вариант, когда владелец прошел путь от простого рабочего до главы предприятия, Я, возможно, сейчас имела бы заведение с мишленовской звездой. Но у меня таких намерений не было, так что умение чистить корнеплоды оказалось невостребованным. А подработка сметчиком в проектном институте отбила всякое желание быть инженером. То же самое касается и тех, кто учится на факультете туризма и гостеприимства. Можно работать официанткой, но что это даст в дальнейшей жизни? А вот пройдя нашу программу уже в студенческие времена, можно начать не просто зарабатывать в моменте, а строить свою дальнейшую профессиональную жизнь и понимать, что вас ждет дальше. Можно идти другим путем, например, стать горничной или администратором на ресепшене, участь на гостиничном факультете. Но вы уверены, что уборщицу номеров вообще заметит кто-то из руководства и тем более решит продвигать ее по служебной лестнице? А если живете и учитесь в провинциальном городе, где не особо развит внутренний туризм, что вас ждет после получения диплома? Работа гидом или, в лучшем случае, создание собственного крошечного экскурсионного бюро? А сколько собеседований придется пройти, прежде чем вы получите свою первую работу? А откуда вы возьмете первых клиентов? Где вы найдете деньги на продвижение? Есть и третий вариант. Прийти на нашу программу, получить интересные знания и сразу же применить их на практике, тем самым миновав период безденежья и поисков места работы. Даже если вы не студент профильного факультета, У нас, кстати, таких случаев достаточно. Согласитесь, будущему врачу гораздо приятнее подрабатывать общением с приятными, умными и интересными людьми, а не носить грязные тарелки, выслушивая претензии и оскорбления пьяных гостей. К тому же вам не нужно куда-то ехать и тратить на это свое время. Это, кстати, немаловажный фактор. Московские студенты, например, могут тратить по 4 часа только на дорогу. Вы же можете работать где угодно и когда угодно, имея лишь смартфон. Само собой, недавние студенты не сразу начинают оформлять туры на Мальдивы. Сначала вы будете бронировать поездки в двушку или трёшку для своих однокурсников и школьных друзей, но параллельно сможете здорово расширять не только свой кругозор, но и круг общения. И он будет состоять из платежеспособной аудитории. И да, вы начнете заниматься тем самым нетворкингом, о котором прожужжали все уши инфо -цыгане. Но он будет плодотворным и работающим. Кстати, популярный и невыполнимый призыв от подобного рода наставников — создавайте себе окружение исключительно из богатых, тогда и сами станете миллионерами, в случае тревел-эксперта обретает оттенок реальности. Потому как кто из миллиардеров будет общаться со студентом, а главное, где вы найдете этого самого магната? А вот в мире туризма такое знакомство не то, что не исключено, а неизбежно, пусть даже спустя какое-то время. Кроме того, не забывайте, что поездки в рекламные туры обязательны. Если, закончив второй курс и накопив подработкой в кофейне, вы сможете позволить себе недельную поездку куда-нибудь в самую дешевую гостиницу в Лазаревском или Адлере, то, пройдя нашу программу и выиграв рекламник, вы поедете в Таиланд или на Шри-Ланку в отличную гостиницу и общаться там будете с умными, образованными и интересными руководителями ведущих туристических агентств России. Если же после нашей программы вы почувствуете, что туризм — это ваше и вольетесь в наш дружный коллектив, то вам не придется ждать 35 лет, когда по статистике человек уже может себе позволить ездить на самые дорогие курорты и в лучшие гостиницы. Вы сможете совершить поездку на Сейшелы или в океане и на третьем курсе института, подарив однокурсникам собственные фотографии оттуда для их плаката мечты. Кстати, знаете, какое у нас самое первое упражнение на программе Travel экспертов Возвращение инвестиций. С помощью него я с первых же недель учу своих слушателей добывать заявки. Мы делаем это упражнение каждый день. И, поверьте, из всех проведенных потоков за пять лет на момент написания книги не было ни одного человека, который не выполнил бы это упражнение успешно. А вот отличников, которые уже в процессе обучения отбили свои на него затраты, сколь угодно. В общем, все как в той песне. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. А знаете, что самое главное вы получите от профессии тревел-эксперта? Глава пятнадцатая. Храм счастья. От угловой я начну с притчи. Как-то один мудрец увидел троих мужчин, которые таскали тяжелые камни под палящим солнцем. Но что странно, все трое это делали с разными выражениями на лицах. «Что ты делаешь?» — спросил мудрец одного из них. «Я таскаю камни!» — буркнул тот со злостью, кинув недовольный взгляд на мудреца. «А ты что делаешь?» — спросил мудрец у второго мужчины. «Я таскаю камни, чтобы заработать деньги для своей семьи». Тяжело вздохнув, безрадостно ответил тот. «А ты?» — обратился мудрец к третьему. «А я строю храм», — с улыбкой сказал мужчина, единственный из всех, выглядевший счастливым. «Так вот, работать в туризме значит возводить храм счастья, полного эндорфинов и дофамина, который мы получаем в первую очередь от обратной связи с клиентами». Я даже не знаю, какая еще профессия сравнится с тревел-экспертом по тому количеству позитивной эмоциональной подпитки, которую получаем мы. Возможно, где-то рядом с нами стоят риэлторы, которые закрывают физиологическую потребность человека в крыше над головой. Но как часто люди приобретают жилье? В лучшем случае, несколько раз за всю жизнь. Если речь идет об аренде, то, конечно, чаще. Так что обратная связь у агентов по недвижимости, разумеется, есть, но она не проливается на них постоянным потоком, как на нас. Могу сравнить туризм с медициной. Врач получит бурю эмоций от пациента, но только в том случае, если лечение обойдется без побочных эффектов. Пластический хирург будет купаться в восхищении своей пациентки, но лишь после удачно проведенной операции, полученный эффект от которой, вы не продлится всю оставшуюся жизнь. А тревел-эксперт получает свои эндорфины, эмоции, радости и счастья каждый божий день от десятков людей. Даже от тех, кому он бронировал тур, лишь однажды потому что турист будет помнить эту поездку всегда и при каждой встрече станет благодарить за нее человека, который ее организовал. Мы получаем массу эмоций от этих счастливых глаз и от волшебных событий, которые случаются с нашими клиентами в путешествиях. Сколько романов и браков сложились на глазах наших партнеров. Сколько детей были зачаты во время таких поездок у пар. А сколько откровений приходило к нашим туристам под звездами на морских и океанских побережьях. Сотни наших клиентов изменили свою жизнь к лучшему, осознав какие-то новые для них истины в путешествиях. Да, все эти положительные эмоции получают туристы, но положительный даже взрывной заряд от них передается и нам. И мы просто ловим кайф, постоянно находясь в этом эмоциональном океане. И да, в этом плане все travel — дофаминовые наркоманы, в хорошем смысле, конечно. Более того, в этом храме счастья мы будем находиться постоянно. Потому что люди, как я уже говорила, путешествовать будут всегда, несмотря на войны, природные катаклизмы, экономические кризисы и пандемии. Особенно это касается россиян. Наши люди лучше отложат ремонт или покупку машины, но обязательно отправятся на море. Ибо какое же лето без моря? Причем не только те, кто обитает глубоко на материке, но и коренные жители Сочи или Анапы, которым тоже нужно море. Ведь черное для них — Это выдаём для отдыхающих. Причина нашей тяги к воде из детства, в котором мы с нетерпением ждали каникул, когда нас отправляли в оздоровительные лагеря на побережье, возили на курорты на машине или самолётом. Так у нас и сложилась ассоциация моря с детством, таким счастливым, весёлым и беззаботным. Потому, повзрослев, мы свой отпуск предпочитаем проводить именно там, в поисках утраченного детства. И это только одна сторона медали. На другой... Наш духовный рост, саморазвитие и самосовершенствование. Вы ведь помните, я уже говорила, как путешествия нас улучшают. И в этом смысле они переносят нас на высшую степень пирамиды Маслоу. Можем ли мы обойтись без путешествий? Конечно. Но они всегда будут самыми необходимыми и непременными из всех наших необязательных потребностей. Я иногда думаю, что туризм очень схож со сферой развлечений и организации мероприятий по своей мощности заряда положительных эмоций. Насколько длится праздник? Всего несколько часов, а путешествие — это как минимум неделя. И, кстати, если на поездку выпадает день рождения нашего туриста, мы обязательно оповещаем об этом отдел по работе с клиентами гостиницы. Потому наших клиентов в отеле всегда ждет неожиданный праздник. Представьте, приходите вы, ничего не подозревающий именинник, на ужин, а там персонал выстроился в шеренгу, шеф-повар выстукивает барабанную дробь половником по кастрюле, К вам подлетает официант с тортом, испечённым специально для вас, непременно со свечой. Весь ресторан, включая таких же туристов, как и вы, начинает петь вам «Happy birthday to you». Ну, счастье же! День рождения почище любого банкета стоимостью в миллион рублей. И скажите мне, у кого ваш турист, отметивший день рождения в путешествии, будет бронировать свой следующий тур? Не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать. Он вернется к вам. Вот и получается, что тревел-эксперт за несколько часов не только зарабатывает неплохие деньги, но и дарит людям впечатление и эмоции на годы вперед, а то и на всю жизнь. То есть в несколько раз окупает свою вложенную энергию и финансово, и эмоционально. Вот она, мгновенная карма. Как я уже говорила, став тревел-экспертом, вы сами начинаете путешествовать, причем все чаще и чаще и транслируете свои впечатления во внешний мир, тем самым вызаряжаете и мотивируете на путешествия своих друзей и подписчиков, а значит, становитесь магнитом, который притягивает людей. Бывает, что девушки из своих рекламников оформляют по десятку заявок, потому как тут же выкладывают все увиденные отели и достопримечательности в соцсети. Люди смотрят эти реальные кадры, опубликованные без всяких фильтров и ретуши. И к кому они пойдут оформлять тур? К вам? Или в какое-то неизвестное агентство, рекламу которого они видели в холле своего дома. Кстати, лифт — это тоже возможность продать тур. И это не шутка, а личный опыт. Как-то одним серым и слякотным осенним днем я ехала в лифте с соседом. «Ох, ну и мерзко сегодня!» — посетовал я на погоду. «Хорошо, что я через неделю в Турцию улетаю, хоть немного от этой жижи и грязи отдохну». «Да? А я бы тоже поехал куда-нибудь со своей семьей. вдруг сообщил сосед. Меня тоже эти холоды и слякоть достали. Оформишь нам тур? Ты же все там знаешь. Ну так в чем проблема? Улыбнулась я. Поехали. Спустя несколько часов сосед пришел ко мне уже с деньгами. Слушай, я тут про тебя своему другу рассказал, начал он с порога, и он тоже хочет с нами лететь. И соседу своему по площадке еще брякнул, и он со своей девушкой не прочь с нами отправиться. Да не вопрос, ответила я. Всех возьмем. Мы сели, забронировали туры на огромную компанию со взрослыми, детьми, бабушками и влюбленными парочками, и еще через неделю всей бандой полетели в Турцию на Эгейское побережье. И этот отдых был просто замечательным для всех, для соседа и его друзей, потому что они попали в классный отель с отличными условиями, для меня — потому что я познакомилась с новыми интересными людьми. А вот вам еще одна история из серии «День рождения в путешествии». Она произошла с Аней, той самой, которая выиграла лотерею с помощью своей банковской карты. Вообще-то, Аня работала в рекламном агентстве и занималась промоушеном. Отвечала за промоакции в торговых центрах, набирала подростков в промоутеры. Конечно, дело это было хлопотно, и сказать откровенно, очень надоело Ане. Потому, когда она ушла в декрет, то приняла решение не возвращаться на прежнее место и стала выбирать, чем ей заняться в будущем. Один декрет плавно перетек во второй, и нянча уже младшую дочку Аня пришла в нашу программу обучения, потому что четко осознала, что больше всего на свете любит путешествовать и летать на самолетах. Вот уже шесть лет Аня — часть команды. Она путешествует со своей семьей как минимум три раза в год, постоянно ездит в рекламники и сейчас возглавляет наш офис продаж в Тюмени. У Ани была заветная мечта отметить свой день рождения в теплой и экзотической стране. И исполнила она ее на Шри-Ланке куда отправилась вместе с нами на зимовку, причем отметила она день рождения весьма нетривиальным способом. Аня с мужем и детьми отправились на экскурсию в центр острова, и свой день рождения она встретила на рассвете на водопаде вместе с семьей и всей экскурсионной группой. Да, с незнакомыми людьми, которые искренне, с открытым сердцем поздравляли Аню, пели вместе с ней песни и ели именинный торт. А потом вся компания отправилась в обезьяний заповедник, тем самым исполнилось еще одно желание Ани. Она вдоволь понаблюдала за мартышками. И, кстати, Аня до сих пор общается с теми ребятами из экскурсионной группы. Возможность в любой момент создать себе лето — еще один классный шанс, который дает туризм. Да, после 31 августа лето только за деньги, но тревел-эксперту оно будет обходиться дешевле. К тому же путешествия замедляют время. Этот волшебный факт я тоже выяснил опытным путем. Мы привыкли в повседневной жизни крутиться, как белка в колесе. Но этот привычный автоматический график исчезает в первый же день любой поездки. Мы расслабляемся, становимся неспешными, внимательно изучаем новые пейзажи вокруг себя, осматриваем новые места. Мы даже начинаем двигаться по-другому. Размеренно, вальяжно и расслабленно. Мы с интересом пробуем что-то новое, будь то теннис, хамам или хайкинг. Можно сказать, что в каждом путешествии мы проживаем отдельную маленькую жизнь, осваиваем какой-то новый вид деятельности, заводим курортный роман или даже просто по полной отрываемся на шопинге. Кстати, именно поэтому после возвращения нам кажется, что мы путешествовали не неделю, а несколько месяцев, и многим хочется взять отпуск после отпуска, чтобы переварить информацию. Так и получается, что мы, с одной стороны, растягиваем время, наш самый ценный ресурс, а с другой умудряемся уместить в небольшой срок огромное количество активностей. Такой насыщенной и яркой жизнью мы оказываем огромную услугу нашему мозгу. Наш мыслительный орган устроен так, что он развивается и лучше работает, когда в нем формируются новые нейронные связи. Они возникают от того, что мы пробуем что-то новое, пусть это жареные сверчки и подъем в горы или сплав по реке на байдарке. Лучше всего эти синапсы создаются, когда мы нажимаем иконку подобрать тур» в crm системе турагентства. Наш мозг начинает напряженно работать, просчитывает варианты перелета, скажем, из Москвы на Мальдивы, выбирает отель по заданным туристам параметрам, изучает фотографии и отзывы, сортирует наиболее выигрышные ресторанные и гостиничные концепции, определяет, какие именно рифы подойдут клиенту и на какие экскурсии ему стоит поехать. То есть вы вроде сидите и кайфуете, разглядывая классные фотографии, А мозговая деятельность в этот момент активизируется по максимуму. А это значит, что страшный дядька Альцгеймер лет через цать благополучно обойдет вас страной. Кстати, очень многие наши ученики рассказывают, что в начале обучения они постоянно видят сны, связанные с туризмом. Кто-то видит отели, кто-то плавает с рыбами в Египте, кто-то рассматривает морские звезды на белоснежном мальдивском песке. Это и есть сигнал, что ваш мозг не бездействует, заплывая жиром, а беспрестанно функционирует, вырабатывая исключительно созидательную энергетику. О созидательной и разрушительной энергетике я уже говорила. Здесь добавлю, что работая в туризме, вы автоматически отсекаете от себя негативную информацию и токсичное окружение. Вам становится неинтересно смотреть новости, где постоянно говорят о взрывах, налетах и преступлениях, а если и вспоминают о чем-то позитивном, например, о панде, которая родила детеныша в московском зоопарке, то непременно добавляют фразу про малочисленность этих животных. Вас гораздо больше увлекают новости о новом ресторане с необычной концепцией в центре Дубая, или анонс выступления известного певца в одном из отелей Сингапура. Вы начинаете читать не про очередное чрезвычайное происшествие, а про кругосветное путешествие на лайнере или изучать информацию об открытии новых отелей, чтобы предложить клиентам. То же самое с людьми, которые вас окружают. Вам становится неприятным часами разговаривать с подругой, у которой каждый день что-то случается. Муж опять сделал не то, а дети так вообще стоят на голове. Но вы с удовольствием общаетесь в нашем закрытом клубе и с радостью узнаете что-то новое, например, о Турции, которую вы, кажется, уже объехали вдоль и поперек. У меня, кстати, было именно так. Несколько лет назад я в течение года летала в Турцию раз пять или шесть, побывала в Стамбуле, Анталии, Каппадокии, Бодруме, Улудаге и везде встречала что-то новое непохожие отели, уникальные виды, разные климатические подзоны, горнолыжный курорт, в конце концов, что, по идее, не очень вяжется с обывательским представлением о Турции. Однажды мы с подругой арендовали машину и поехали по Анталийскому побережью, или, как его называют, Турецкой ривьере, останавливаясь в Кемере, Алане, Сиде и Белеке. Вроде все эти города были знакомы мне еще с детства, когда мы прилетали туда с родителями, и прибрежная трасса казалась почти родной, потому что именно по ней мы всегда ездили из аэропорта. Но в тот раз мы наткнулись на совершенно очаровательный и невиденный мною ранее каньон с потрясающей рекой небесно-голубого цвета, на который туристы лавировали на рафтах и скалами, пробитыми тропинками, на которые карабкались путешественники, увлеченные хайкингом. Как оказалось, в Анталии есть куча оборудованных кемпингов, Можно взять на прокат палатку и устроить вполне себе профессиональный туристический поход в горы. А ведь Турция для 99% туристов ⁇ это матрасный отдых в режиме ⁇ Все включено ⁇ шопинг и легкий флирт с местными горячими парнями. Но вернемся к токсичному окружению, от которого вы избавитесь, если начнете работать в туризме. Есть один отличный инструмент, который позволяет понять, что вы превратились в информационную мусорную корзину. После разговора с собеседником задайте себе вопрос. Кем я для него была? Помойкой, куда он выбросил все дегатившие его мысли? Или сообщающимся с ним сосудом, в котором произошел обмен энергии, и обе стороны получили в итоге какой-то позитив? Ответив, вы сразу определите для себя, стоит ли продолжать общение с этим человеком. Все дело в том, что если вы становитесь мусорной корзиной, то теряете возможность создавать что-то хорошее, потому что ваша голова забита тревогой и депрессивными мыслями. Если же вы подпитываете друг друга созидательной энергией, будете просто бурлить идеями и иметь огромные силы для их притворения в жизнь. К тому же вы будете генерировать эту позитивную энергию и, значит, станете интересными окружающим, в том числе и мужчинам. Ваши глаза горят, на лице всегда улыбка, и вы постоянно ощущаете себя счастливой. Именно так отражается на внешности эта неиссякаемая энергия. А что делает женщину красивой, если не счастливый блеск в глазах? И что заманчивее девушки, которая может не только поддержать разговор? но и заинтересовать мужчину интересной темой, в которой она, к тому же, хорошо разбирается. Наконец, что более увлекательно, чем новые неизведанные страны. Кстати, наша красота напрямую связана с заработком. Она — залог успешных продаж. Поэтому самое первое, что нужно сделать с утра — посмотреть в зеркало, улыбнуться себе и сказать, «Я красивая, я молодец, у меня все получится». Помните героиню фильма «Самая обаятельная и привлекательная», которая занималась аутотренингом под руководством своей подруги-психолога Сусанны? Вот так и надо взращивать в себе уверенность. Вы самая обаятельная и привлекательная. Как только в это поверите вы, поверят и окружающие. Я новичков прямо в приказном порядке заставляю ставить на свой офисный стол зеркало и смотреться, вернее, любоваться собой во время телефонных переговоров с клиентами, потому что нет никого красивее и роднее себя. И да, такую практику одобряет и наш штатный психолог. Возможно, вы сейчас удивились, Но как ни крути, работа у нас стрессовая. И не только потому, что мы постоянно общаемся с людьми, но и потому, что рейсы имеют обыкновение задерживаться, в гостиницах возникает недопонимание с персоналом, гидрометцентр ежедневно ошибается и вместо солнца сутками напролет льют дожди. И все эти проблемы разруливает тревел-эксперт в режиме 24 на 7. Разумеется, мы нуждаемся в психологической поддержке. Кроме того, наш психолог всегда приходит на помощь, если сотрудник, например, не может преодолеть свой внутренний барьер, чтобы общаться с состоятельными клиентами и продавать им туры. Он найдет все страхи и откроет эмоциональные замки, которые не дают нормально работать. Есть сложные клиенты, к которым психолог помогает найти подход. Этот специалист приходит на выручку, когда тревел-эксперт совершает ошибку, потому что, как правило, промахи тяжело переживаются и вызывают длительное чувство вины. И тут есть своя тонкость. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Косяки есть у всех. Вопрос в том, внешние они или внутренние. То есть они совершены по вашей вине, или же это внешний фактор. Например, помните, я рассказывала, как отправила своих родителей в молодежный тусовочный отель в Мексике. Это была моя и только моя ошибка, совершенная по неопытности. Мне хватило ума не впадать в отчаяние, а принять ситуацию и извлечь из этого опыта важный для себя урок. А вот если вы отправили своего клиента на ту же Шри-Ланку в сухой сезон, а там всю неделю его путешествие лили проливные дожди, то от вас ничего не зависело. Ведь вы не можете стопроцентно гарантировать погоду в тропиках, не в вашей власти повелевать солнцем и муссонами. Так что тревел-эксперту обязательно нужно отделять мух от котлет и не изводить себя стенаниями, дескать, вы плохой сотрудник. Не вы плохой или непрофессиональный, просто не все зависит от вас. Ну и в заключение этой главы я все же добавлю ложку дегтя в прекрасный медовый рассказ о чудесной профессии travel-эксперта. Да, к сожалению, в туризме есть один жирный минус: когда вы только придете в нашу сферу, вашей мечтой станут путешествия, постоянные и разнообразные. Вы будете рваться в каждый рекламник, с легкостью предпочтете перепрыгивать с рейса на рейс с получасовой стыковкой, чтобы только попасть в новую страну, порой перестанете разбирать свой чемодан, потому что перерыв между поездками всего сутки, и в один прекрасный или непрекрасный день вы поймете, что устали путешествовать, что вам просто хочется сидеть дома, печь пирожки и, удобно устроившись на диване, часами болтать с подружками. «Но как же можно устать от путешествий?» — спросите вы. Это же нонсенс. Увы, постоянные разъезды тяжело переносить физически, независимо от возраста. И это реальность нашей профессии. Но вы же не испугались этого, верно? Ведь путешествия даже очень частые. Это же не мешки таскать или весь день стоять на ногах, будучи парикмахером или продавцом. Так что этот жирный минус все же больше подобен истории, когда кудрявая девушка мечтает об идеально прямых волосах, а обладательница прямых — о локонах. Они на серьезный недостаток профессии. Но все же предупредить о такой возможности я считаю себя обязанной. При этом я по-прежнему призываю вас прийти в туризм, наш храм счастья. Но вот вопрос. А готовы ли вы взять судьбу в свои руки и освоить новые навыки? Глава 16. Найти себя или начать сначала? Итак, я обрисовала вам прекрасное будущее в туризме для студента мам в декрете. А что же насчет тех, кто ищет себя и чье дело жизни пока скрыто в тумане неопределенности? Для таких слушательниц у меня есть хорошая новость. 80% наших учениц — именно те девушки, кто еще только продумывает свою тропинку и находится в поиске яркой жизни. Кто-то приходит ко мне с бесповоротным желанием освоить туристический бизнес, кто-то с большими сомнениями насчет своего решения. Но через два месяца обе эти категории слушателей моей программы объединяет одно — девушки в шоке от того как они меняются за какие-то 60 дней помните я вам рассказывала про инструмент от точки а к точке б который замеряет какими вы были и какими стали так вот каждая моя ученица имеет сногсшибательные успехи в этом тесте и да все обожают хвастаться своими результатами но мы же все девочки такие девочки но факт остается фактом раскрепоститься и избавиться от собственных страхов удается 100 слушательниц Кто-то заводит, наконец, канал или впервые записывает кружки в Телеграме. Кто-то преодолевает свою замкнутость и начинает легко общаться с людьми. Кто-то подбирает туры со скоростью тревел-эксперта с 20-летним стажем. Самые же амбициозные спустя пару-тройку лет после обучения открывают собственные турагентства. Такими ученицами я горжусь особо, хотя и с примесью грусти. Дело в том, что, согласно правилам, тревел-эксперты, отправившись в самостоятельное плавание в качестве основателя собственного агентства, Лишается членство в нашем закрытом клубе, в котором, как вы помните, мы делимся самыми последними профессиональными фишками, тайными знаниями и уникальными предложениями. Но тут, как говорится, ничего личного, только бизнес. Если вы принимаете решение открыть свое агентство, то и ресурсы, дополнительное обучение клиентов вы ищете самостоятельно. Мы обрубаем все концы. Хотя в личке я, конечно, с удовольствием общаюсь со всеми своими бывшими птенцами. И вот что интересно, как бы по-разному ни шли у них дела, у кого-то отлично, у кого-то не очень, все они продолжают работу в туризме, считают его любимым делом и делают все с удовольствием. И знаете почему? Да потому что даже если они не вошли в топ-рейтинг туристических агентств всех времен и народов, их жизнь стала ярче и насыщеннее, а сами они смогли проявиться на всю катушку. Кстати, тут бы я хотела предостеречь всех, кто хочет все и сразу. Если вы только задумываетесь о старте карьеры в туризме, но уже видите себя главой собственного турагентства, сбавьте обороты. Это только кажется, что открыть свою туристическую компанию — плевое дело. В реальности вам придется стать многоруким шивой, одновременно общаться с клиентами, делать подборку туров, выдавать документы, подписывать акты, закрывать горящие счета и еще руководить командой, само собой соблюдая все дедлайны. Так что иметь свое агентство — значит жить в режиме постоянного пожара и вечного аврала вы конечно самый большой человек в своей маленькой компании но скажу вам откровенно гораздо лучше быть маленьким человеком в большой компании в которой тебя всегда прикроют и подставят плечо именно это вы получите будучи партнером нашего бренда все еще колеблетесь на пороге нашего храма счастья тогда оглянитесь вокруг присмотритесь и вы обязательно увидите знаки судьбы да да вы же помните я верю во все что в конечном итоге приносит позитив Например, однажды, когда я раздумывала над запуском нового потока тревел-школы, увидела на двери своего подъезда объявление. Набираем в команду людей, желающих путешествовать. Это определенно был знак, несмотря на то, что речь шла о сетевом маркетинге, и я даже знала компанию, которая объявила эту акцию. Но для меня это объявление стало стимулом не раздумывать дальше, а максимально быстро запустить новый поток обучения». Так что если вдруг ваши подруги стали с вами часто говорить о путешествиях, в вашей ленте постоянно появляются рилсы и истории со самых красивых уголков планеты, вся реклама, которая вам попадается, призывает отправиться в поездку, это точно те самые знаки судьбы, к которым стоит прислушаться. Соберите их как бисер на ниточку, и вы получите целое ожерелье примет, что вам пора идти в туризм. Да, вас страшит этот шаг в новое будущее, ведь никто не гарантирует, что он станет удачным, что вы будете хорошо зарабатывать, постоянно путешествовать и общаться с огромным количеством интереснейших и самых успешных людей. Но кто вам, в принципе, может что-то гарантировать в этой жизни? Кроме того, если вы не станете шевелить лапками, то пройдете свой путь очень скучно, трудно, и в конце будете сожалеть, что бездарно прожили жизнь. И тот самый внутренний голос, который когда-то твердил вам «не меняя ничего», Старости будет вас изводить. Сама виновата, нужно было не бояться а идти вперед, не страшась пути. Кстати, для борьбы с этим противным голосом есть отличный инструмент. Я его называю мускульный тест. Например, вам хочется прийти ко мне на обучение, но вы боитесь. Сделать выбор вам поможет собственное тело, которое плевать хотело на все ваши приобретенные психологические установки. Для выполнения этого теста нужна пара. Делайте его с человеком, которому доверяете например, подругой, мамой, мужем, парнем, выпейте стакан воды, встаньте напротив своего доверенного лица на расстоянии в метр или два и закройте глаза. Дальше ваш визави начинает задавать порядка пяти вопросов по принципу полиграфа. Ответ должен предполагать либо твердое «да», либо твердое «нет». Сначала контрольные. Из серии «ты блондинка?» «тебе 20 лет?» «ты мужчина?» Они нужны для того, чтобы провести определенную настройку тела. На ваши ответы да или нет тело будет реагировать по-разному, отклонением в ту или иную сторону с определенной амплитудой. Например, если в вопросе содержится верное утверждение, то ваше тело качнется вперед, а если ложное, то назад. Или наоборот. Все очень индивидуально, однако в каждом варианте можно понять, как откликается ваше тело, а следовательно и разум. Вы поймете, как реагирует ваше тело, и сможете приступить к главному: задать вопрос. «Как ты считаешь, работа в туризме — это твое? И услышать истинный ответ. Я, кстати, очень часто использую этот инструмент в своей жизни, особенно когда меня раздирают на части, приглашая одновременно в разные поездки. Например, как-то раз пришли приглашения на награждение сразу от четырех туроператоров в Египет, Азербайджан и два в Турцию. Конечно, глаза разбегались, но расчетвериться я не могла, поэтому прибегла к мускульному тесту и сделала правильный выбор. В итоге поехала на награждение в Турцию. Однако, проведя тест, поняла, что поеду в отель, где давно хотела побывать, поэтому отказалась от бесплатных вариантов и выбрала слушать себя. Поездка выдалась супер суперзапоминающейся. Впрочем, я не настаиваю именно на таком варианте принятия решения. У каждого человека есть свои помогающие техники. Для кого-то это медитация, дыхательное упражнение или даже ведение дневника — Неважно, каким именно способом вы придете к правильному выбору. Главное — услышать себя, свое истинное «я». Но тело? Тело врать не умеет, как ни крути. А что же делать, если у вас уже есть профессия, но спустя годы вы поняли, что ошиблись с выбором? Если каждое утро просыпаетесь и с ужасом осознаете, что вам снова нужно идти на ненавистную работу, и так будет всегда. И что теперь? Снова садиться за парту и переучиваться? А если вам 35 или 40 лет? Стоит ли такая овчинка выделки? Спешу вас успокоить. Во-первых, кризисы случаются у всех. Психологи уже написали сотни докторских диссертаций на тему кризисов, в трех пяти, и далее по списку лет. Квалифицировали их на детские, взрослые, профессиональные, возрастные и тому подобные В том, что вы находитесь в кризисе, нет ничего ужасного, и вы не первый кто его переживает. Во-вторых, всякий кризис — это точка роста, потому что вы запускаете процесс поиска себя, Ищите новые занятия, увлечения, знания, и это здорово развивает. Да, согласна, если вы в 40 лет решили, что на самом деле вашим заветным желанием было стать не инженером, а хирургом, то, наверное, учиться еще 7 лет и годков 5 нарабатывать опыт — идея так себе. В конце концов, физиологию никто не отменял. Максимальная продуктивность человека, увы, продолжается в самом лучшем случае до 60 лет, да и эйджизм в современном мире все еще превалирует. И перспектива потратить 5 лет в сознательном возрасте, когда знания уже не оседают на подкорке так же быстро, как в 18 лет, тоже не очень радует. Тут-то туризм и становится палочкой-вручалочкой. Вам не нужно тратить годы на переобучение. Наша программа занимает всего 2 месяца. У нас нет предрассудков насчет возраста. Самому старшему нашему тревел-эксперту недавно исполнилось 65 лет. К тому же возраст в туризме — это даже плюс. Клиенты интуитивно доверяют людям старше себя, ведь у тех больше жизненного опыта, они много где бывали и обладают большими знаниями человеческой психологии, нежели 18-летние девушки. Но самое главное, вам не нужно все бросать и начинать жизнь по-новому, потому что вы можете относиться к туризму как к хобби и встраивать его в свою текущую конфигурацию жизни постепенно. Работу travel эксперта можно прекрасно совмещать с основной занятостью. «У вас же были увлечения. Кто-то рисовал, кто-то крестиком вышивал. Ну а почему туризм как профессиональная деятельность не может быть хобби? Кто сказал, что вы, скажем, юрист в компании, не можете столь же блестяще подбирать туры, как умеете и каждый день составляете претензии или договоры? Тем более, что нет никакой необходимости бросать на новое хобби все свое время и энергию». Вы просто переключаетесь с текущей профессиональной деятельности на приятное развлечение, которое приносит вам помимо радости еще и ощутимые деньги. Получаете в процессе обучения новую информацию, а это, кстати сказать, тоже отдых. Что же касается возможных проблем на основной работе, то, уверяю вас, их не будет. 99% работодателей только обрадуются, если у них в штате будет собственный тревел-агент, потому что в любой момент они смогут приобрести через вас тур — и всегда будут думать, что через вас поездка будет лучше и дешевле. К тому же вы в состоянии быстро оформить визу или забронировать самые выгодные билеты. А если сами подскажете начальнику идею насчет массового выезда сотрудников в качестве тимбилдинга и предложите соответствующий тур, то и вовсе попадете в категорию ценнейших сотрудников. С большой вероятностью начальник станет одним из ваших первых и постоянных клиентов, а за ним подтянутся и остальные сотрудники компании. Конечно, со временем вы можете задуматься о том, чтобы туризм стал вашей основной сферой деятельности. Но не всегда можно так просто взять и уволиться. Скажу вам по секрету, у нас очень много девушек, работающих в нефтянке, муниципалитетах и иных учреждениях. Господи, как нас заколебали эти токсичные коллективы, бесконечные сплетни, вздыхают они. Ну как уйти, если тут и декретные, и солидные, и пенсия светит вполне приятная? Единственная отрада — прийти с работы домой, открыть ноутбук — И начать подбирать своим любимым клиентам туры. Вот это нас примиряет с ненавистной работой. И да, мы кайфуем от такого хобби. А бывает так, что мужья потенциальных или действующих travel-экспертов просто требуют от них уволиться с основного места работы. Так было, например, с нашим партнером Катей: Все, Кать, хватит, твоей бухгалтерии! Я задолбался от твоих квартальных отчетов, при подготовке которых ты становишься как шаровая молния и носишься по дому как на электризованный шар. Сказал как-то в один действительно прекрасный день муж Кати Паша: Я к тебе прикоснуться не могу, боюсь получить удар током, не говоря уже пробнять. Все, увольняйся, иди в туризм, это твое. Катя тут же пишет заявление по собственному желанию и все свое время отдает подбору туров, и о чудо перестает болеть. Хотя до этого чуть ли не каждый месяц брала больничный, настолько ей постылила бухгалтерия. В личной жизни у них с Пашей второй медовый месяц. Более того, муж смотрит на нее с восхищением и слушает, открыв рот. Потому что Катя, которая теперь общается с интересными и классными людьми, рассказывает ему не об очередных офисных интригах, а о том, какое классное сафари в Кении, какие чудные и занимательные пингвины в Южной Африке, как удивительны винные долины в Таскане и какой букет имеют местные вина. Теперь они частенько засиживаются за полночь, и Паша завораженно слушает рассказы Кати. Особенно он вдохновляется Абхазией — а Катя пытается уговорить его на Вьетнам. В итоге супруги решают поехать и туда, и туда. А самое интересное, знаете что? Паша начинает больше зарабатывать, потому что он хочет увидеть собственными глазами этих пингвинов, жирафов и все то, о чем узнал от Кати. Вот он, секрет женского вдохновения и мужского стремления. И до него всего два шага — пройти обучение в нашей школе и начать бронировать туры, общаясь с интереснейшими людьми. На этом позитивную часть главы я прерву и добавлю немного дегтя. Достаточно ощутимая часть претендентов на обучение в нашей школе, люди, как теперь принято говорить, находящиеся в трудных жизненных ситуациях. Приходят те, кто находится на стадии банкротства, должники с огромным количеством микрозаймов, те, у кого очень-очень плохое психологическое состояние. Многие пишут мне в личку отчаянные письма. «Я мама троих детей, я вся в долгах, у меня тяжело болеет родственник». Все такие послания заканчиваются мольбой «Дайте мне возможность пройти ваш курс бесплатно». Мне, конечно, хочется помочь таким людям вытащить их из болота, в которые они попали. Но, и это плохая новость, у нас нет бесплатного образования. Давайте признаемся, положа руку на сердце, что все эти тяжелые обстоятельства — плод наших собственных усилий и, главное, нашей безответственности. Доводить ситуацию до банкротства и брать кучу микрокредитов — Никто никого не принуждает. В самой сложной ситуации всегда можно найти вариант подработки, в конце концов обратиться в центр занятости. Вспомните студентку Сашу. У нее тоже не было ни копейки за душой, однако она нашла способ найти деньги на обучение. Да, это было сложно и страшно. Гораздо проще прикидываться несчастной, стоять с протянутой рукой и ждать, кто же сжалится и протянет монетку. Я этого не сделаю, потому что учиться в нашей школе — значит взять на себя ответственность за себя, за свои действия и свое будущее. Люди, не берущие ответственность за свою жизнь, даже если пройдут программу бесплатно, вряд ли что-то изменят. Потому что так проще, не нужно прикладывать никаких усилий, можно всю ответственность скинуть на других. Так что как бы ни цинично была поговорка «спасение утопающих, дело рук самих утопающих», рациональное зерно в ней есть. Кстати, у нас достаточно много студенток, находившихся на старте в ужасных жизненных ситуациях. Так вот, все они не то чтобы изыскали возможность найти деньги на обучение, но и были самыми упорными ученицами. Они вкладывались в обучение с утроенной силой, и у них все получалось очень круто. И да, образование — это обмен. Мы отдаем вам свою энергию и знания, а вы нам платите за это. Так и получается тот самый энергетический баланс, который управляет нашим миром. Что же касается меценатства, то я с удовольствием поддерживаю несколько благотворительных фондов на постоянной основе, а попрошайки точно не про меня и не про наше сообщество тревел-экспертов. Такая жесткая позиция по поводу бесплатного сыра у меня сформировалась после одного случая. Как-то раз ко мне обратился знакомый нашей семьи, в прошлом вполне солидный бизнесмен, в достаточно уважаемом возрасте, ему было 57 лет. «Земфир, я хочу поменять свою жизнь». «Я устал от бизнеса, но за свою жизнь я очень много путешествовал, хорошо разбираюсь в туризме, так что туризм — это моё». Начал он. «Но сейчас у меня сложная ситуация. Двое маленьких детей от новой жены, старший сын в армии, денег нет от слова совсем». В общем, он так долго и жалобно рассказывал о трудностях своей жизни убеждал в своей любви к туризму, что сердце мое растаяло, я ему поверила и разрешила пройти обучение бесплатно. А как же? Старый знакомый нашей семьи. Мне так хотелось ему помочь. Первые две недели программы он просто солировал на всех наших вебинарах. Был активным, заряженным. Я полагала, что из него получится классный тревел-эксперт. А через две недели он просто пропал. Исчез со всех радаров. Я, разумеется, страшно переживала, ведь у человека была сложная ситуация. Достучаться до него удалось лишь через несколько дней. «Что случилось?» — спросила я. Да не было интернета и связи. Не заплатил, вот и отрубили. Всё никак не мог доехать заплатить. Но как же обучение?» — удивилась я. «Да ну, Земфир», — ответил он. «Мне сейчас не до учебы, к сыну в армию собрался, да и проблемы накопились, решать надо. Сказать, что я была поражена? Не сказать ничего. Я была шокирована тем, насколько безответственно вёл себя солидного возраста мужчина с большим опытом в бизнесе. Эта ситуация окончательно утвердила меня в том, что осознанность и умение брать на себя ответственность необходимые каждому человеку качества. Потому-то я за людей, которые идут к своим желаниям и целям. Кстати, на этом минорная нота закончена. Если вы дослушали мою книгу до этой главы, значит, вы на 90% осознанный человек. И я жду вас на нашей программе обучения, потому что верю, что вы в состоянии доводить дела до конца и добиваться успешных результатов. Значит, вам действительно не безразличен туризм, и вам откликаются наши ценности. Ведь вы уже приоткрыли дверь в наш храм счастья. И будет очень глупо и странно не распахнуть ее настежь. И тут все в ваших руках. Есть люди, которые видят закрытую дверь и не делают даже шага в ее направлении. А если она открывается автоматически, просто сделайте шаг и проверьте это. И да, сделайте тут слово ключевое. Впрочем, возможно, вы относитесь к категории внешнереферентных людей. Тогда вам действительно стоит посоветоваться с кем-то, кому вы безоговорочно доверяете, прежде чем сделать этот самый шаг. Дело в том, что люди делятся на две категории — внешнереферентных и внутреннереферентных. Последние, как я, принимают все решения самостоятельно, моментально находя нужные аргументы. А первые будут советоваться даже с официантом перед тем, как заказать кофе, что им лучше выбрать. Латта на кокосовом молоке или овсяном? Если вы из таких людей, то смело пишите мне в директ, в ВК или Нельзяграм. Я откликаюсь всегда и отвечаю лично. Выслушаю ваши соображения и тревоги, реально и трезво оценю вашу ситуацию. Ну и, наконец, я хочу рассказать вам про трех наших учениц, чьи истории легко блегли в сценарий одного из сезонов форс-мажоров. Всех объединяет, что в прежней жизни, до прихода в туризм, они сделали отличную карьеру в своих сферах. Но туризм манил их настолько, что они не побоялись кардинально изменить свою жизнь и начать все сначала. У Тани была, вероятно, самая романтичная и заманчивая профессия стюардесса. Она летала уже четыре года и побывала во многих городах и странах. Всегда ловила восторженные и немного завистливые взгляды окружающих. Вот это работа мечты! То тут, то там, сегодня на Черном море, завтра на Красном, да еще и бесплатно, плюс красивая форма и штабеля поклонников но увы это был лишь взгляд со стороны на самом деле в жизни тани была только авиация аэропорт самолет дом жесткий график расписанный на месяц вперед двухчасовые перерывы между полетами за которые ничего кроме летного поля и увидеть нельзя и выходные во время которых у девушки было лишь одно желание отоспаться все чаще к тане приходили мысли а не поменять ли сферу деятельности Да, платят хорошо, работа не монотонная, но жизни в таком драконовом графике никакой. Вот у ее подруги Юли, помните, эта девушка, которая стала звездой нашего первого потока? Не жизнь, а сказка. Бесконечно путешествует, всегда на позитиве, свободна, как птица. Таня поняла, что хочет не подскакивать с утра по будильнику, а проснуться, когда выспалась. Одеться и пойти к подружке в гости или в день своего рождения улететь за тридевять земель и устроить там праздник. Так в чем проблема? улыбалась Юля. «Давай, Тань, к нам в туризм. Я тебе помогу». «Нет, страшно», — отвечала Таня. «А вдруг ничего не получится?» «Ну как то не получится?» — смеялась Юля. «У меня же получилось, а я вообще была от путешествий далека. Ты же, считай, каждый день по работе путешествуешь». В общем, Таня решила попробовать. Хотя ей, конечно, было трудновато взять и потратить деньги просто на себя и она была удивлена, что плату за обучение ей удалось отбить всего за два месяца. Однако еще целый год опасения за будущее заставляли Таню работать на два фронта. Наконец решение было принято. Девушка написала заявление об увольнении из авиации. Сняв летную форму, Таня тут же отправилась в путешествие. Стамбул, Калининград, Сочи. Города менялись, как кристаллики в калейдоскопе. Но тут грянуло СВО. Таня, конечно, начала себя ругать, какого чёрта она бросила стабильное и престижное место. В авиации все было просто и понятно, а туризм теперь хана. «Да не волнуйся, Тань», — успокаивала подругу Юля. «Мы пандемию пережили, а это вообще фигня, Переживем глазом, не моргнув». «Ты-то, может, и переживешь, грустно отвечала Таня. «У тебя клиенты в очередь выстраиваются, а у меня, в лучшем случае, пять туров в месяц». «Ну я вообще с одного в месяц начинала», — улыбалась Юля. Не дрейф подругу, у тебя все будет. И действительно, спустя год работы тревел экспертом у Тани появились постоянные клиенты. Более того, теперь она считала, что уйти в туризм было не ошибкой, а самым правильным решением в ее жизни. Она стала сильнее и обрела полную уверенность, что сможет пережить любую проблему в своей жизни. К Тане потянулись все ее бывшие коллеги по авиации. Девушка завела свой канал, и оттуда тоже плилась полноводная река клиентов. Свой самый дорогой первый тур для клиента Таня помнит и по сей день. Это была поездка стоимостью 800 тысяч рублей. Это ж целая машина. Смеется Таня, вспоминая, что она тогда настолько паниковала, что у нее даже руки тряслись при оформлении документов. А сейчас, видя в графе того цифру в полтора-два миллиона, Таня просто пожимает плечами. Это те же люди, те же самые туры, только с другим количеством нулей на конце. Таня с удовольствием сотрудничает с нами уже четыре года, с наслаждением путешествует по всему свету и устраивает зимовки в самых теплых и солнечных уголках планеты. И да, в ее руках всегда ноутбук, потому что работа для нее это жизнь. Мечты сбываются, и нет ничего невозможного. Таков жизненный девиз Тани. Вика закончила экономический факультет и пришла работать в банк. За пять лет построила отличную карьеру и заняла одну из руководящих должностей. Прекрасная зарплата, хороший коллектив. В принципе, Вику все устраивало, кроме одного — Она ненавидела свою работу. Эти бесконечные цифры, таблички, беспрерывные планерки и обсуждения. И от этого у девушки страшно болела голова, настолько сильно, что ей пришлось проходить серьезные медицинские обследования и пить таблетки горстями. Но боль утихала только два раза в год, когда Вика отправлялась в отпуск. Путешествия она очень любила. Сначала летала пакетными турами, а потом начала подбирать себе индивидуальную программу. Находила страну гостиницу и даже удобный вылет, и со всеми своими наработками шла к турагенту, который просто оформлял ей тур. Вика влюбилась в Азию, объездила весь Таиланд, и еще два года ловила себя на мысли о том, что просмотр на планшете отелей, стран, пляжей приносит ей, пожалуй, самое большое удовольствие в жизни. Семь лет назад в один из таких виртуальных серфов по курортам и странам Вика случайно наткнулась на мою страничку в Нельзяграме. «Меня зацепила твоя энергия, Земфир» объясняла мне потом вика причину своего появления в моей программе конечно решение я принимала не в один день но я совершенно точно знала что ты меня возьмешь я целеустремленная никогда не распыляюсь на ерунду если уж решила что туризм дело моей жизни то так оно и будет а я тогда твердо это решила конечно поначалу вики было непросто финансовая обеспеченность была для нее очень важна и разумеется на старте новой карьеры она в этом смысле просила Но зато сразу же стала путешествовать. В первый год работы тревел-экспертом она съездила в семь путешествий. За семь лет партнерства с нами Вика получила огромное количество навыков и знаний. «Я могу продать все, что угодно, и оформить тур хоть на Луну», — Смеется она. «У меня теперь так много постоянных клиентов, что мне приходится их отдавать одноклубникам». Кстати, именно с постоянной клиенткой у Вики произошла занимательная история солидная бизнес бизнесвумен лет шестидесяти, обращалась исключительно к Вике, потому как та очень качественно бронировала туры. В очередной визит этой клиентки девушка предложила ей поехать в Занзибар. Тогда это направление только открывалось, и сама Вика очень вдохновилась рекламником на экзотическом африканском острове. Разумеется, отправила туда и свою клиентку. Дама вернулась восхищенной. И это не то слово, потому что она решила заняться бизнесом в Занзибаре, купить там землю и построить свою гостиницу. Описываемые события происходили пять лет назад. Спустя пару лет она позвонила Вике и сказала, «Вика, я тебя жду. Бери билеты. Ты будешь жить у меня в Занзибаре бесплатно, хоть недели, хоть месяц, хоть год. Я предоставлю тебе лучший делюкс. Ты меня с этой страной познакомила? Теперь приезжай в гости и посмотри, как я тут устроилась». Разумеется, Вика не преминула воспользоваться приглашением. Да, это, к слову, про историю с интересным окружением. И к устоявшемуся мнению, дескать, хотите путешествовать, ищите мужа-миллионера. Нет, займитесь туризмом и найдите себе путешествующее окружение. Но вернемся к истории Вики. Девушка нашла для себя в нише туризма еще одну любовь. Сейчас она занимается направлением онлайн-образования и полностью сосредоточилась на нашей школе. А главное, она обрела, по ее словам, даже не команду, а самую настоящую семью — В этом смысле наше агентство — ее дом. Ведь он там, где тепло и комфортно, даже если ты физически находишься на Шри-Ланке, в Москве или в Сингапуре. Алена работает у нас уже 7 лет. Она попала в команду очень необычным способом. Пришла ко мне на собеседование на фудкорт. В то время у нас проходил финал розыгрыша путевки за покупки в торговом центре, и я решила совместить полезное с полезным. У нас получилась отличная беседа, в результате которой я приняла Алену на должность менеджера. За семь лет она доросла до управляющего агентства. До туризма Алена была маркетологом, работала менеджером по рекламе и связям с общественностью в Тюмени. Со временем ей стало тесно в городе, где она знала всех подрядчиков и партнеров в лицо. Работа стала скучна и неинтересна. Алена поняла, что в жизни пора что-то менять и заняться чем-то новым. Но чем? У Алены был большой опыт путешествий, сначала пакетных туров, а потом и самостоятельных поездок. Последние девушки нравились больше, она сама выбирала страны, гостиницы, рейсы, и сама же всё бронировала. Со временем большинство друзей Алены стали обращаться к ней за помощью, и с билетами, и с отелями, и с планированием самих поездок, вплоть до экскурсий. Да, её первым гонораром стала бутылка вина, подаренная друзьями за забронированные билеты в Мексику, в которой сама Алена никогда не была. У приятелей получилась крутая поездка. «Так почему бы не монетизировать свои умения?» — подумала девушка, и сразу после новогодних праздников пришла к нам. В первый месяц стажировки мы раньше давали все то, что позже уместили в программу обучения, поэтому график был плотный. «Помню, что первый месяц работы я вообще спать не могла», — рассказывает Алена. «Настолько много у меня в голове было новой информации, которую нужно усвоить в кратчайшие сроки». Я перелопачивала неимоверное количество сайтов, вебинаров, изучала направления, полетные программы, условия туроператоров по раннему бронированию. Меня прям не отпускали эти новые знания, ну и определенный мандраж, конечно, был. Однако тревога Алёны оказалась излишней. Оформлять туры она начала в первый же месяц. Сначала только своим знакомым, которые, с одной стороны, относились к ней по-приятельски, со снисхождением к новичку, А с другой стороны, были уверены в успехе, потому что она доказала свой высокий профессионализм в другой сфере, а значит, сможет и новую работу выполнять на самом топовом уровне. По результатам первого года Алёна удвоила свой доход по сравнению со своим предыдущим высокооплачиваемым местом работы. И да, она исполнила мечту всей своей жизни. Съездила в Лондон в музей Гарри Поттера. Кстати, уже две зимы девушка провела не в морозной Тюмени, а в солнечном Таиланде и на восхитительной Шри-Ланке. Несмотря на свою руководящую должность, Алена до сих пор бронирует туры. Хотя я за это ее ругаю, но и понимаю, подсесть на иглу туризма просто, а вот слезть с нее невозможно. Да, кстати, знаете, как выглядит рабочий день тревел-эксперта? Глава 17. Избавиться от будильника. Примкнув к нашей команде, вы со спокойным сердцем сможете отключить... Или выбросить все свои будильники и забыть, как страшный сон подъем в 7 утра, пятидневку и уикенд, который пролетает так стремительно, что вы его просто не замечаете. Отныне, и, надеюсь на всю оставшуюся жизнь, вы будете строить рабочий график по собственному усмотрению. Единственное исключение для тех, кто работает в нашем офисе, то есть занимается организационной деятельностью. Тут уж никуда не деться. График плюс-минус офисный, но без жестких требований являться с утра, минута в минуту. В задачу travel эксперта входит отработать заявку клиента. То есть вы подбираете тур заказчику, после чего клиент производит оплату онлайн, примерно как в любом интернет-магазине. Затем вы подписываете посредством СМС-подтверждения договор, который хранится в личном кабинете в облаке. На этом формально миссия travel эксперта завершена. Далее в дело вступает отдел бронирования. Но в реальности вы остаетесь на постоянной связи с клиентом. Отслеживаете, готов ли у него загранпаспорт и нет ли в нем ошибок. Следите за возможными изменениями законодательства как в России, так и в стране прибытия. Проверяйте время вылета и прилета, потому что если это чартер, то полетное расписание может сдвинуться. Наконец, вы просто обязаны написать напутственные слова вашему туристу, поинтересоваться, готов ли он к путешествию, пожелать ему удачной поездки. В идеальном варианте вы удостоверитесь и в том, насколько он комфортно устроился, прилетев на курорт. А теперь вернемся к вашему личному рабочему графику. Начало каждого трудового дня как и его окончание вы регламентируете по собственному желанию, так же как и свое рабочее место. Это может быть письменный стол, теплая кроватка, ванна с пеной и даже пляж на Мальдивах. Варианты ограничиваются лишь вашей фантазией. Единственное обязательное и логичное требование: телефон, ноутбук и стабильный интернет. На старте вашей жизни в туризме, то есть в период обучения, вам нужно как минимум 2-3 часа в неделю на освоение всего того обширного массива информации, что мы даем на своих уроках. Но это время не лимитировано. Приоритеты вы выставляете сами. Если вы хотите полдня смотреть сериалы и уделить полчаса туризму, ваше право. Ровно так же вы можете работать, подбирая туры от рассвета до заката. Тут тоже все зависит от вашего желания понятное дело что от этого выбраться целиком и полностью зависит размер вашего заработка если вы уделяете туризму пару часов в неделю то будьте готовы к 10-15 тысячам в месяц если же вы отдаете себя полностью ваша зарплата может с легкостью преодолеть цифру 100 тысяч при всем богатстве таких вариантов регламент у нас все же есть но он создан исключительно на опыте наших партнеров и нацелен на достижение лучших результатов и вот что он содержит первое созвон с клиентом Выяснение потребностей, что человек хочет, где он уже был, каковы его ожидания от отдыха, сколько готов потратить на поездку. На этот первоначальный созвон, как правило, уходит 15 минут. Само собой, что вы тут же создаете ваш общий с клиентом чат, причем не только с ним, но и со всеми лицами, принимающими решения о поездке, например, с мужем, женой или родителями. Важно, вы всегда должны отвечать клиенту, даже если у вас нет ни секунды свободного времени, предпочтительно максимально быстро. Так формируется ваша репутация. Второе — подбор тура. На основании пожеланий клиента вы отбираете предложение. Разумеется, у вас должен быть не один, а несколько вариантов. Более того, в идеале, если клиент хочет в Турцию, вы предложите ему еще и Грецию с Марокко. Вероятность, что он выберет не Сиде, а более высокий по чеку Родос, существует всегда. На подбор тура уходит в среднем 30-40 минут. Но тут, конечно, все зависит от опыта travel эксперта На старте может потребоваться и несколько часов. Третье – согласование окончательного варианта. Тут четких временных рамок нет. Все зависит от того, сколько людей принимают решение о поездке и насколько согласованы их позиции и желания, а также каким образом ведется ваша коммуникация по телефону или же посредством переписки. Четвертое – оформление договора и оплата. Как правило, максимум на эту процедуру уходит один час. Конечно, поначалу у вас будет уходить больше времени на весь цикл, но со временем и с приобретенным опытом на одного клиента вам будет достаточно нескольких часов, потому как оформление документов уже не ваша забота. Так что свободного времени будет хватать и на детей, и на развлечения, и на спа-процедуры с массажем. Как говорится, тяжело протоптать первую тропинку, а по проторенной дорожке можно бежать быстро. И да, один клиент приносит примерно 7-10 тысяч вознаграждения. Тут, возможно, вы испугаетесь, а если мне будут приходить заявки утром, днем и вечером, я же не смогу работать сутками напролет. Да, на первых порах возможен и хаос в голове, но я вас обрадую. Мы с партнерами это чип и Дейл во множественном числе, которые всегда спешат на помощь. Всегда поможем, объясним и возьмем на себя часть ваших заявок. Или, напротив, отдадим вам свои, если у вас нехватка клиентов. Например, у опытных тревел-экспертов одновременно могут упасть три заявки: Мальдивы, индивидуальный тур в Европу и горящие варианты из серии Хоть сейчас, но не знаю куда, и только до 30 тысяч. Понятное дело, что первые два варианта требуют большего опыта и навыков и, скорее всего, пришли от постоянных клиентов, которых не хочется терять. А вот третий отличный способ для тренировки новичков. Поэтому последняя заявка, скорее всего, окажется в нашем чате с комментарием «Ребят, забирайте заявку, поделюсь вознаграждением». Но главный лайфхак для того, чтобы не утонуть в заявках и клиентах, четко структурировать свое время. Например, я работаю с 12 до 17 с понедельника по пятницу с вкраплением в это время необходимых мне массажа, спа-процедуры фитнеса, а суббота и воскресенье для меня — время для семьи и дочки. И это железное табу, которое я могу нарушить только ради посиделок с тревел-экспертами в баре за бокальчиком просекку. И там мы будем говорить не о работе, а просто общаться и веселиться. Если же вы будете работать с восхода до заката 7 дней в неделю, то быстро выгорите, несмотря на то, что туризм — ваша самая сильная любовь. И в один непрекрасный день скажете все, я устала, я ухожу». Так что нужно обязательно переключаться и давать себе отдых. Без него ваша жизнь не будет яркой. Между прочим, отдых вы можете использовать не только для себя любимой, но и на свое финансовое благо. И это не шутка. Многие наши партнеры ходят на вечеринки к своим друзьям с ноутбуком, потому что рано или поздно после обсуждения всех новостей, игр в настолки и танцев, речь заходит о путешествиях. И тут 100% друзья попросят вас рассказать о разных странах и личных путешествиях. И в какой-то момент обязательно прозвучит сакраментальная фраза «Да я бы прям завтра полетела на море». «Вот тут-то и приходит ваш звездный час. Вы открываете свой ноутбук и начинаете предлагать самые классные туры, то есть куёте железо, не отходя от кассы». Примерно так было у нашего тревел-эксперта Светланы. Она съездила в рекламник в Египет, возвращалась домой на прикладных, пара самолетов, поезд и автобус. На полпути домой ей позвонила подругу, у которой собрались гости. «Свет, ты вернулась из Египта? Приезжай ко мне». «Расскажешь, и сразу выберем мне тур». «Слушай, Лен, там так классно было! Я нашла офигительный отель с просто потрясающим домашним рифом», — ответила безмерно уставшая от поездки и от долгой дороги света. «Я, конечно, отчаянно хочу спать и устала, как собака, но сейчас приеду и покажу тебе все фотки. Ты точно не пожалеешь». Бросив дома чемодан, Света тут же отправилась к подруге, где поделилась своим настроением, зарядом, эмоциями и фотками со всеми присутствующими. И дав тот вечер же подруга и несколько ее гостей оформили у Светы туры. Так за два часа она не только отбила свой рекламник, но и отлично заработала. Поэтому утренний подъем в 6 часов, а основным местом работы у Светы был строительный магазин стал для нее пустяком. Так что гости и вечеринки — отличный канал продаж. Правда, тут есть одна тонкость. Понятное дело, что гулянки не обходятся без горячительного, и все эти «ха!» — «орванули завтра в Сочи» — часто подогреты бокальчиком винишка. Здесь важно понять, насколько намерения серьезные, и только потом бронировать тур или покупать билеты, чтобы получилось незабываемое путешествие, а не конфликт с возвратом денег. Когда поутру выясняется, что билеты уже забронированы и за отель внесена оплата, отступать некуда, да, позади Москва, У меня как-то была ровно такая история. «Ой, как в Питере охота!» — мечтательно сказала моя подруга Алина, с которой мы веселились на новогодние праздники. «Так в чем проблема? Погнали!» — усмехнулась я. «Я ж у тебя личный турагент». «Погнали!» — подняла свой бокал Алина. «Так давай паспорт!» — ответила я. «На!» — протянула мне подружка свой документ. «А оплату?» — подняла свой бокал уже я. «Да не вопрос!» Рассмеялась Алина и перевела мне 15 тысяч рублей, на которые я тут же купила билеты. Ну а дальше все строго по сценарию мальчишника в Лас-Вегасе, правда, без жертв и разрушений, как в фильме. «У нас вечером самолет. Проснувшись с утра, сообщила я Алине. «Куда? Какой самолет? Глядя на меня с измученным выражением лица, еле выговорила Алина. «У меня башка раскалывается, все плохо. Не спать!» «Какой спать?» Протянула я стакан воды подружке. «У нас билеты невозвратные, деньги потеряем». «Да?» — нахмурилась подружка. «Не, деньги жалко. Значит, погнали в Питер». Так что запомните, если заявка взята во время застолья, серьезность намерений надо тут же подтвердить деньгами. Как у нас принято говорить, не было предоплаты, не было продажи. В общем, ваша инициативность, вежливость, умение быстро давать обратную связь, понимание человеческой психологии — Вот необходимый минимум личных качеств и навыков, необходимых для успешной карьеры travel эксперта При этом, если вы мизантроп или социофоб, дорога в туризм вам закрыта. Более того, мы вас даже не возьмем в нашу программу, потому что туризм — это в первую очередь постоянное общение с людьми. Как правило, на 90% оно проходит в позитивном ключе, но бывает и негатив, например, когда вашего туриста выселяют из гостиницы или же отменяют его рейс. Вы, на все свои эмоции в таком случае он выльет на вас просто на автомате. Если вы не любите людей, то и разрулить подобную ситуацию не сможете. Но тут главное не спутать мизантропию со стеснительностью. Мне, кстати, в мои 34 года очень тяжело подойти к незнакомому человеку и спросить у него, сколько сейчас времени. Да, мне сложно пойти на контакт и начать общаться с людьми на улице, при том, что если тот же незнакомец попросит меня рассказать про тур, Я тут же начну разговаривать с ним как с лучшим другом и буду часами рекламировать Турцию или Мальдивы. Это мой затык и своего рода стеснительность. Хорошая новость, если у вас присутствует именно она, мы вас быстро от нее избавим. Нет у нас и гендерных, а также возрастных ограничений, хотя 98% тревел-экспертов — девушки. Да, вы должны быть гражданином России в возрасте как минимум 18 лет. И не важно, что вы не знаете английского. Мы вам дадим необходимый гласарий, хотя впоследствии, поверьте, Вы гарантированно заговорите на иностранном языке, потому что будете изучать его в процессе собственных путешествий, что называется, в полях. Зато у нас есть собирательный образ нашего партнера. Ваучи вы его можете увидеть на моей страничке в Нильзаграме. Это, разумеется, не картина маслом, а рилс под названием «Почему нас с тобой все путают?». Для тех, кто ненавидит VPN, это видеоряд со всеми нашими travel экспертами И да, несмотря на то, что девушки разные по возрасту, и в смысле внешности, все они чем-то неуловимо похожи на меня, своей бешеной энергетикой, горящими глазами и счастьем, которым буквально искрятся их лица. С одной стороны, дело тут в личном бренде. Все наши ученицы изначально ориентировались на него и, следовательно, выбирали меня как наставника, потому что я им откликалась. Этот факт меня, конечно, радует, но главная составляющая нашего совпадения — это та самая химия, которая возникла у нас в процессе обучения и совместной работы, а появляется она лишь тогда, когда у людей есть общие ценности. Мои ценности, а значит и приоритеты всех партнеров в целом, поскольку мы объединились в команду именно на их основании, это свобода, честность, энергетика, признание, финансовая ответственность. Под свободой я прежде всего имею в виду возможность путешествовать. Как вы помните, это то, что я и наши партнеры любят больше всего в жизни. И мы хотим путешествовать куда угодно и когда угодно. Ведь вы не забыли, как миллионы людей в мире компенсировали пандемийный локдаун. Все бросились выезжать за пределы как минимум своего города. Это был тот самый глоток свободы, которого нам так не хватало во время карантина. Под честностью я подразумеваю прежде всего честность перед собой, затем перед туристами. И, наконец, перед партнерами в финансовом плане. Я никогда не рассказываю своей истории успешного успеха. Вранье и фальш четко читаются как по телефону, так и по видео. Я не позиционирую себя принцессой. Напротив, я честно признаюсь, что мне бывает тяжело с моей Мишель вечным энерджайзером и гиперактивным ребенком. Я иногда делаю ошибки, и о них тоже честно говорю. Когда я провожу с нашими тревел экспертами Zoom, то всегда призываю их включать видео, независимо от того, как они выглядят и что делают в данную минуту. Сидят в пижамах, кормят грудью ребенка или вытирают ему попку. Неважно, что у них не сделал макияж или нет укладки. Я и сама могу выйти в эфир с грязной головой. Все эти детали — часть нашей жизни. Так зачем их стесняться или тем более привирать и приукрашивать ее? Честность перед клиентом, мне кажется, само собой разумеющимся пунктом. Люди возвращаются к нам только тогда, когда мы полностью оправдываем их ожидания и не пытаемся на них навариться. Поверьте, ваши туристы всегда узнают, что вы их обманули, даже если речь идет о мелочах. Причем произойдет это быстро, если не молниеносно. В итоге ваша репутация будет уничтожена раз и навсегда. Поговорку, что молва впереди бежит, никто не отменял, как, собственно, никто не отменял и карму. У нас есть внутренний шуточный показатель, по которому мы определяем хорошую и плохую карму. Он, конечно, связан с самолетами. Если в полете вам везет, рядом есть свободное кресло, внезапно вас пересадили в бизнес-класс, вокруг тихие и приятные пассажиры, поздравляем, вы сделали что-то правильно в этой жизни. Но когда рядом кто-то постоянно кричит, а нерадивый сосед опрокидывает на вас стаканчик с кипятком, стоит призадуматься о своем поведении. Почему мне важна высокая энергетика? Да потому что мы, девушки, живем волнами лунного цикла, его приливами и отливами. Если кому-то из нас в команде плохо, все бесит и депрессия накатывает девятым валом, то мы поддерживаем друг друга, переливаем свою энергетику, и мир снова сияет всеми красками. Мы снова любим эту жизнь и ощущаем гигантское количество сил, которые направляем на свою работу. Да, высокая энергетика взлетает еще выше, когда мы занимаемся любимым делом. И потому мы не только трудимся, но и отдыхаем вместе, закатываем такие концерты в караоке, что не снились и Леди Гаги. Перефразирую известный афоризм насчет того, что если вы хотите стать миллионером, дружите с миллионерами. Так вот у нас он звучит так. Хочешь всегда иметь высокую энергетику, чтобы все было классно и здорово? Приходи к нам. Знаете, если вернуться в 90-е и вспомнить анкеты, которые были популярны в наши школьные годы, то, думаю, что заполнив их сейчас... Ответы всех партнеров нашего турагентства совпали бы как минимум наполовину. Мы действительно очень похожи. Любим, болеем, страдаем, отдаем себя любимому делу одинаково. Да, мы уже давно не команда, а самая настоящая семья, в которой все очень ценят и любят друг друга. Подтверждение тому — одно из наших мероприятий в Тюмени, на которое съехались более ста тревел-экспертов со всех концов России. До этого никто из девушек не знал друг друга лично, все общались только онлайн знаете, мы встретились как родные люди, как любящие друг друга родственники. Да, у всех у нас свои непростые характеры, есть недостатки и изъяны, которые бесят, особенно в рекламниках. Но это симбиоз, в котором нет раздражения, а есть только любовь, понимание и принятие. Я уверена, что причина такой нашей просто метафизической близости — туризм, который нас объединяет в единое комфортное и безопасное пространство. Мы как пазлы. Собираясь вместе, складываемся в одну большую красивую картину. Возможно, поэтому в нашей команде нет токсичных людей. Наша семья таких просто выталкивает из своей экосистемы. Как-то к нам пришла девушка в шапке профиля, которая значилась «Мама двух ангелочков». А на собеседовании по Зуму она своих детей чуть ли не матом посылала, потому что они ей, дескать, смешали общаться. Конечно, мы ее не взяли. Зачем врать, если ты ненавидишь своих детей, и все вокруг тебя раздражает? Ценность признания. Да, мне очень важно видеть и слышать позитивные и даже откровенно хвалебные отзывы. Признаюсь, я люблю, когда мною восторгаются. Это автоматически откликается у наших тревел-экспертов. И, кстати, по этой причине в нашем комьюнити есть чат Не хвалюсь, а делюсь, куда мы выкладываем скрины от наших восторженных туристов. Я их читаю, и у меня в душе пляшет довольный хомяк. Хотя это не значит, что я исключительно восхваляю travel-экспертов с утра до вечера. Нет! Я могу включить режим наездницы, натянуть вожжи, затянуть узду и пришпорить ребят, когда они расслабляются и включают программу диких обезьян. Руководитель — это опытный жокей, который умеет управлять несущимися галопом конями. И, наконец, ответственность в финансовой сфере. Материальная сторона для меня, как, впрочем, и для всех, очень важна. Я занимаюсь любимым делом, в том числе и для того, чтобы зарабатывать, равно как и все тревел-эксперты. Поэтому все вопросы, связанные с выплатой вознаграждений и финансовыми транзакциями, у нас решаются честно и прозрачно. И именно поэтому следующая глава этой книги будет полностью посвящена доходу. Глава 18. Быть всегда при деньгах. Начну с главного. Фиксированного дохода у тревел-экспертов нет, так как каждый из них — это самостоятельный партнер. Доход тех, кто сотрудничает с нашим брендом, строится по принципу «что посеешь, то и пожнешь. Так сколько же нужно семян? Все очень просто и прозрачно. 80% наших продаж — это пакетные туры, включающие перелет, проживание, трансфер и медицинскую страховку. Его стоимость на семью из двух взрослых и ребенка на момент написания этой книги составляет порядка 220 тысяч рублей каждого такого пакета в среднем мы в силу своей репутации получаем 10% комиссии от туроператора, то есть 22 тысячи рублей. Иногда комиссии бывают меньше, около 6%, иногда больше, до 14%. В расчетах я взяла среднюю сумму, Из этих 22 тысяч рублей половину мы оставляем себе. Эти деньги идут на налоги, квайринг, бронировщиков и тому подобные обязательные расходы. 11 тысяч чистыми получает партнер, сделавший бронирование. При этом, если вы сами делаете своему клиенту дополнительную индивидуальную скидку или стоимость тура ниже, то, соответственно, получаете чуть меньше. Столько вы зарабатываете, если клиент пришел по вашим собственным каналам. Если же вы берете заявки от нас, которые, как вы помните, мы выкладываем в наш закрытый чат, то получаете 25% комиссии, то есть 5,5 тысяч рублей, потому что в нее мы закладываем расходы на маркетинг, которым, опять же, занимаемся мы. Сейчас, на момент написания книги, мы рассматриваем новую модель взаимоотношений, не 50 на 50, а 60 на 40, где 60% получает наш партнер. Да, пожинаете вы в этом случае меньше, но зато всегда есть гарантия, что все звезды сложились в нужном порядке, и клиенту у вас будет совершенно точно. Потому как запросов на у нас всегда в изобилии, а значит, даже при меньшей комиссии вы сможете в целом неплохо зарабатывать. Говоря языком цифр, минимальный ваш доход будет составлять 22 тысячи в месяц при загрузке одна сделка в неделю с условием, что вы даже не ищете клиента. Немного, но в некоторых российских регионах это почти месячная зарплата при пятидневке в 8 рабочих часов. А если мы говорим о подработке, то дополнительное вознаграждение в 22 тысячи это ощутимый вклад в семейный бюджет. В среднем в первый месяц работы получается сделать 5 продаж, так как скорость и клиентская база нарабатываются со временем. Следовательно, в первый месяц вы можете заработать от 27 до 55 тысяч рублей в зависимости от того, откуда пришла заявка. Это тот минимум, который вы получаете на старте своей карьеры в туризме. Позже вы сможете обрабатывать и по несколько заявок в день, делать больше бронирований. Среди наших партнеров есть опытные travel эксперты вознаграждение которых исчисляется манящими цифрами в 800 и 900 тысяч рублей в месяц. Так что ваш доход зависит от вас и только от вас. Конечно, привлекательнее работать со своими клиентами. Тут возникает извечный вопрос новичков. Где взять клиентов? Шаг номер один. Зайдите в соцсети и полистайте ленты своих друзей и подписчиков. Уверяю вас, в каждой из них будут фото из отпусков, красивые кадры римского фонтана Треви, буддийские храмы Таиланда, альпийские горнолыжные трассы или египетские кораллы и мальдивский белоснежный песок. То есть каждый третий ваш подписчик путешествует как минимум один-два раза в год. И, следовательно, эти туры он где-то приобрел, и те самые гипотетические 22 тысячи рублей заплатил условному агентству «Ромашка Тур». Вывод — В следующую поездку его сможете отправить вы. И вновь обращусь к математическим подсчетам. Допустим, у вас 500 подписчиков. Это как минимум 150 туров в год. Из них половина купит тур у вас, если вы будете правильно использовать инструменты, которые мы даем на программе. Таким образом, вы можете заработать более 800 тысяч рублей. Конечно, в первый год вы, может, и не заработаете 1 миллион рублей, но в будущем, по мере совершенствования навыков, эта сумма станет более чем реальна. Подробнее о том, как работать с соцсетями, если вы новичок в этом деле, я расскажу в следующей главе, а пока продолжим про заработок. Просто напишите в своих соцсетях о том, что вы теперь занимаетесь туризмом и можете подобрать любой тур. Отправьте сообщение в личку другу, любителю горных лыж, что у вас есть отличное предложение в Альпы или на Эльбрус. Выложите красивую фотку с Маврикия с интересным рассказом об этом экзотическом острове. Будьте уверены, подписчики предпочтут забронировать следующий тур у вас, человека, которого они хорошо знают, а не у неизвестной им тети Клавы из «Ромашка Тур». Нет у вас соцсетей или путешествующего окружения? Добро пожаловать в наш закрытый чат с заявками. Кстати, мы не жадничаем, и если клиент, пришедший к вам от нас, решил приобрести следующий тур, то на этот раз он считается уже вашим клиентом, и комиссия будет не 25, а 50%. Со временем, если вы, конечно, отлично делаете свою работу, на вас начинает работать сарафанное радио, потому как 100% людей взахлеб делятся своими впечатлениями от поездок, и у слушателей всегда возникает вопрос «Где ты покупал тур?». Разумеется, турист, получивший от вас качественный отдых, тут же даст ваш телефон. Следовательно, один единственный турист приводит к вам еще как минимум одного потенциального клиента. Но на практике эта пропорция 1 к 4. Таким образом, количество ваших клиентов растет в геометрической прогрессии. При одном непреложном условии. Вы должны делать свою работу качественной и с любовью, обеспечить клиенту отдых, который запомнится ему на всю оставшуюся жизнь. Так потихоньку и создается собственная база клиентов. Но для того, чтобы она работала на вас, нужно прилагать усилия. Вы просто обязаны поддерживать коммуникацию со всеми своими клиентами, как с теми, кого уже отправили в тур, так и с теми, кто только поинтересовался у вас возможностью его приобрести. Наше золотое правило — общаться с туристами как минимум раз в квартал. Мы, кстати, держим на крючке, в хорошем смысле, всю свою двадцатитысячную базу. Каким образом? С помощью экологичного инфоповода. Например, мы обязательно поздравляем наших клиентов со всеми праздниками и днями рождения, причем не только взрослых, но и детей. В преддверии каникул присылаем клиентам, имеющих чат школьного возраста, интересные предложения для ребят. Вы будете удивлены, но десятки родителей просто ломают головы, как устроить детский досуг во время каникул. Мы четко отслеживаем в CRM-системе информацию о загранпаспортах наших клиентов и напоминаем, что пора задуматься об оформлении нового документа, в чем мы, конечно, можем поспособствовать. Обязательно информируем об открытии новых туристических направлений или проведении каких-то грандиозных мероприятий. Да, карнавал в Рио или Кубок УЕФА тоже прекрасный инфоповод. Кстати, у нас в арсенале список из 34 пунктов, в которых описаны потенциальные инфоповоды для коммуникации с клиентами. Подытоживая все мои математические расчеты, уточню, что у новичков в среднем бывает 4-5 продаж в месяц, а опытные travel эксперты за этот же срок берут по 100 и даже по 200 клиентов. Да, бывает, что кто-то не бронирует ни одного тура, но такие истории редкие и случаются только лишь во время освоения профессии. В остальном все зависит от тревел-эксперта и его, кстати говоря, фантазии, потому что наши ребята самостоятельно продумывают предложения. Кто-то организует групповые или тематические туры, кто-то специализируется на сборках билетов, тем самым находя самые выгодные варианты, скажем, из Москвы в Денпасар. кто-то организует туры для поклонников Гарри Поттера в Британию, а кто-то находит и продает самые неизведанные места для серферов. Если вы, дослушав до этой главы, решили, что будете работать от рассвета до заката и зарабатывать по миллиону в месяц, спешу вас разочаровать. Как ни крути, туризм — это продажи, и стопроцентными они не бывают. Более того, на старте карьеры 5 из 10 ваших клиентов не купят тур, и к этому нужно быть готовым. Да, если речь идет о так называемых теплых заявках, то есть от тех людей, кто знает вас лично, то, скорее всего, конверсия составит 50-70% потому как форс-мажоры никто не отменял. Даже если человек гарантированно хочет купить тур, всегда может что-то пойти не так. Например, он заболеет или у него отменится отпуск. Конверсия — процент тех, кто совершил целевое действие. Например, если из 10 человек тур купили 5, то конверсия составляет 50%. На холодных заявках конверсия, как правило, не превышает 20%. Это, к слову сказать, крутой показатель на нашем рынке. И тут нужно исходить из худшего варианта, что вам нужно получить 9 отказов на 10 заявок. Такое немножко отрицательное мышление, как ни странно, придаст вам уверенности в продажах, позволит не падать духом и быть готовы к весьма скромным результатам на первых порах. Из этого вытекает логичный выбор, что брать в работу стоит не меньше 10 холодных заявок в неделю и увеличивать количество теплых. Не буду хвастаться, но мне удается сделать 30-процентную конверсию из холодных заявок получится и у вас. Как только вы усвоите все полученные знания, наберетесь опыта в продажах и станете применять все наши инструменты. Да, и научитесь работать с возражениями. Самое главное из них, дескать, все турагентства навариваются на клиентах, предлагая им пакетные туры. Гораздо выгоднее и проще путешествовать самостоятельно. В принципе, собственными силами можно сделать все, даже самолет построить. Но вспомните историю Кары и чем она закончилась. Или же, если говорить о более приземленных вещах, можно купить краску для волос и покраситься дома самой, а не идти в салон красоты. Да, дешевле, но что на выходе? Весь дом в краске, уши и шея в непонятных, несмываемых пятнах, а волосы вместо красивого оттенка, горького шоколада или платинового блонда напоминают окрас леопарда в серо-буру-малиновом оттенке. В туризме все происходит примерно так же. Я знала девушку, которая мыслила подобным образом и решила отправиться в самостоятельную поездку. На таможенном досмотре ее развернули, потому что в ее загранпаспорте был указан не женский, а мужской пол. И все. Самостоятельная поездка по самым интересным уголкам Вьетнама закончилась, не начавшись. Деньги потеряны, потому что билеты невозвратные, бронь на отель также не возвращается, а про страховку от невыезда она и не знала. Настроение испорчено. Если бы она полетела с нами, то мы как минимум заметили бы эту досадную ошибку МВД, А пока меняли данные в паспорте, мы нашли бы более дешевые билеты и гостиницу в пакетном туре, потому что на чартере есть возможность бронировать путешествия без паспортных данных, а внести их уже за 14 дней до вылета. Да, пакет гораздо выгоднее, нежели одиночное плавание, в которое так зовут блогеры. И вот почему. Вы можете самостоятельно забронировать отель через booking.com или другие подобные сайты, но тот же самый booking.com забирает у гостиниц 20% комиссии. Туроператор же выкупает номера в отелях оптом, тем самым снижая их стоимость. Соответственно, номер, который вы купите в рамках пакетного тура, будет стоить на 10% дешевле, нежели вы забронируете его самостоятельно. Тот же принцип действует и в плане авиабилетов. Все, что покупается оптом, стоит дешевле и продается с меньшей наценкой. И это только один пример того, как мы учим работать с возражениями. На программе обучения их, разумеется, в разы больше. Более того, в нашей travel школе вы узнаете, как повысить продажи, а значит и увеличить свой чек. В этой главе я дам вам всего пару инструментов. Да, вы можете продавать туры не по нашей средней цене в 220 тысяч, а гораздо большей, благодаря дополнительным услугам. И тут речь идет не о накрутках, обмане и навязывании ненужных услуг, а об удобстве и комфорте вашего туриста, повышении качества его отдыха. В первую очередь, чтобы повысить качество отдыха вашего клиента, вы можете предложить ему индивидуальный трансфер. Одно дело прилететь, скажем, в тот же Египет, и три часа ждать, когда все пассажиры самолета пройдут пограничный контроль, закупятся дешевым алкоголем в duty фри выстоят очередь за штамповкой визы, покурят, найдут свой автобус и затем полдня будут кататься по хургаде или шарму, потому что маршрут группового трансфера строится не из вашего удобства, а по логике наименьших затрат. То есть даже если ваша гостиница находится первой на пути следования автобуса, вы попадете в нее последними, потому что высадка туристов начинается с самого дальнего отеля. За эти три часа ваш турист, и такие варианты бывали, может с легкостью подхватить тот же самый коронавирус и провести следующую неделю отдыха не на пляже, занимаясь снорклингом, а в отдельной карантинной капсуле с запретом на выход из нее. А теперь другая картинка. Ваш турист прилетает в Хургаду и видит интеллигентного вида водителя в костюме, который держит в руках табличку с его именем. Встречающий с улыбкой берет вашего заказчика под локоток и провожает на парковку, где усаживает в комфортный автомобиль с кондиционером. При этом в машине есть холодная водичка и играет именно та песня, которую больше всего любит пассажир. Затем водитель в мгновение ока забирает багаж и везет туриста прямо в его отель, без ожидания других пассажиров, которые меняют валюту, задерживаются в дьюти фри разыскивают свой багаж, коляски и тому подобное. Круто? Это и есть индивидуальный трансфер, за который любой турист с удовольствием заплатит, а вы повысите свою комиссию. Потому как почувствовать себя знаменитостью, а именно навстречу звезд похож индивидуальный трансфер, хочет каждый человек. Более того, мы устраиваем и так, чтобы наших туристов встречали на премиальных автомобилях. Например, в Эмиратах это может быть Rolls-Royce или Tesla. Для «Вау-эффекта» мы внимательно изучаем профили наших клиентов в соцсетях с тем, чтобы определить их любимые мелодии и треки. Представляете, что почувствуют, скажем, молодожены, когда, садясь в машину, услышат ту самую их песню? Или человек, который сопровождает все события в своей жизни одним и тем же треком, открывает дверцу авто, и слышит звуки именно этого трека. Будьте уверены, что человек, купивший индивидуальный трансфер один раз, во все последующие свои поездки будет заказывать эту дополнительную услугу. Следующий вариант повысить свою комиссию — предложить туристу страховку от невыезда. Она предполагает возврат 100% стоимости тура и не зависит от причины, по которой клиент не смог отправиться в путешествие. В современных условиях это уже не только возможность вернуть деньги, но и просто необходимые условия для поездки. Однажды такая услуга сэкономила и мои деньги. В 2021 году я собиралась лететь с Мишель, ее бабушкой и дедушкой в Турцию. Тогда обязательным условием любой заграничной поездки были тесты на ковид. За четыре дня до вылета моим бывшим свекром они пришли, увы, с положительным результатом. Поездка отменилась. Если бы я не оформила страховку от невыезда, то плакали бы мои весьма серьезные денежки, потому что был пик высокого сезона. Но поскольку она у меня была, то я просто обратилась в страховую и без всякой нервотрепки получила всю стоимость тура. Обратите внимание, цена вопроса 3000 рублей, но они сполна окупились. Так что если вы грамотно объясните своему клиенту необходимость подобной услуги, то поможете не только ему, но и себе. Кроме того, вы можете предложить клиенту возможность в случае необходимости взять дополнительное багажное место. Тут выгода тоже очевидна. Согласитесь, нет такого человека, который вернулся бы из поездки без сувениров. А если речь идет о молодой девушке, которая полетела в тур с чемоданом, набитым нарядами на каждый день? Понятно, что она не устоит, зайдет в местные магазины и купит вот ту кофточку и те брючки и тот купальник. У нас бывали туристы, которые улетали с одной сумкой, а возвращались с четырьмя чемоданами. Разумеется, доплатить за багаж можно и в аэропорту, только стоить это будет раз в пять дороже, нежели оформить такую услугу до вылета. Кстати, если позволяет система авиакомпании, мы также предлагаем своим клиентам и возможность выбрать место в салоне самолета по собственному усмотрению, а не по методу тыка на регистрации. Следующий инструмент повышения чека Travel Expert — возможность апгрейда номера или питания. Допустим, ваш турист выбрал отель в Турции, где есть номера с видом на море — view), окрестности — view), горы mountain view) или даже без окон no — view). Самым дешевым будет вид на окрестности. Но дело в том, что эти самые окрестности в реальности вполне могут оказаться прекрасным пейзажем, помойки или стройки и даже излюбленным городским окно в окно, если гостиница построена в форме колодца, как в Питере. Само собой, ваш клиент попытается поменять номер, чтобы видеть из своего окна что-то более живописное. Вот только вариант оплаты в виде шоколадки «Алёнка», матрешки или палки русской копченой колбасы в Турции не прокатит. Доплата за апгрейд номера на месте составит как минимум 50 евро в сутки, тогда как при оформлении тура это можно сделать вдвое дешевле. К тому же в высокий сезон такая услуга в принципе невозможна, поскольку все отели заполнены на 100%. А если речь идет о Египте, где во многих гостиницах есть бунгало, стоящие прямо на берегу моря? Кто же не захочет вечерами сидеть с бокальчиком прохладного напитка, глядя на море и звезды, или засыпать под шум волн? Вот только доплатить за такой домик на месте финансовой возможности, скорее всего, не будет, ведь взятая с собой сумма не рассчитывалась на такой вариант. И когда ваш турист вернется, он с сожалением в глазах спросит у вас, «А что же вы мне не сказали, что есть номера с лучшим видом и даже отдельно стоящие бунгало?» И да, его отдых будет подпорчен осознанием упущенной возможности. Еще один отличный инструмент как для повышения вашего чека, так и для большего комфорта клиента — нестандартные комбинированные туры. Например, ваш турист из года в год летает в одну и ту же четверку в Турции. Его все устраивает, и на предлагаемые вами пятерки он даже не смотрит. Это ж такие деньжищи. Сделайте ход конём. Дайте ему возможность пожить неделю из десяти дней в гостинице, которую он знает как свои пять пальцев, а на оставшееся время переселите в отличную пятерку, о которой он даже и мечтать боялся. Уверяю вас, пожив совершенно иной по уровню сервиса гостиницы, ваш клиент вернется и скажет. «Дорогой мой тревел-эксперт, черт возьми, что же вы наделали? Я теперь не хочу и не могу жить в привычном мне отеле. Я теперь хочу летать только в пятерке. Пусть даже для этого мне придется раскошелиться». В следующий раз он приходит к вам и покупает тур уже только в пятерку. И это, кстати, обычная история наших туристов, потому что в тех же Египте и Турции разница между четверками и пятерками колоссальная, а человек — такое существо, которое привыкает к хорошему очень быстро и не хочет терять собственный комфорт. Этот инструмент особенно эффективно работает в отношении Мальдив. Понятное дело, что у большинства людей они ассоциируются с волшебными виллами на воде. Но стоит такой вариант даже на неделю умопомрачительно дорого для среднего туриста. Предложите ему вариант — пять дней жить на береговой вилле или в основном корпусе отеля, а оставшиеся два — в бунгало на воде, чувствуя себя миллиардером. Поверьте, после такого тура человек будет покупать туры только у вас всю свою оставшуюся жизнь, несмотря на более соблазнительные варианты из других источников. Потому что он их не станет даже рассматривать, будучи уверенным, что вы даете исключительно те предложения, от которых невозможно отказаться. Плюс еще и расширяете рамки дозволенного — Это как всегда проходить мимо дорогого бутика, думая, что там будут криво на тебя смотреть. А тут вы за ручку заводите клиента в этот бутик и открываете для него новую норму жизни. И, наконец, апгрейд питания. Вы обязательно должны рассказать своему клиенту, который настаивает только на завтраке, и о других типах питания. Более того, стоит популярно объяснить ему открывающиеся возможности. Например, если у человека только завтраки, то будут ли у него силы и желания после того, как он уже наплавался, нанырялся и хочет в прохладу идти по солнцепёку в город в поисках ресторана? Так может быть, лучше взять завтраки и обеды, а вот ужинать уже в городе? Или наоборот, если туристу в жару не хочется есть в принципе, то стоит поменять обед на ужин в отеле. Например, многие не знают, что в некоторых типах туров, например, в круизах, есть опция добавить пакеты напитков как алкогольных, так и безалкогольных. На месте такой пакет будет стоить в два, а то и в три раза дороже. А поверьте, услуга покажется вам очень желанной. Все варианты с питанием нужно рассказать клиенту до вылета, потому что, опять же, поменять его гораздо дешевле при оформлении тура, а не на месте. Помните, Travel эксперт головой отвечает за удовольствие и счастье своих клиентов. И да, на этом никогда нельзя экономить и судить по себе, но и смотреть в карман туристу тоже не надо ни в коем случае. И, наконец, последняя тема, на которую я бы хотела обратить внимание в смысле заработка в туризме. Многие несведущие люди, в том числе и наши новички, уверены, что заработок в туризме носит исключительно сезонный характер. Впрочем, как вы помните, я и сама на заре своей карьеры считала так же. Хорошая новость! Это стереотип, пришедший из прошлого, когда отдых ассоциировался исключительно с Краснодарским краем и Крымом и их жителями, которые с мая по октябрь с утра до ночи торговали кукурузой на пляже и сдавали койко-места в своих домах. Ныне лето длится 12 месяцев в году. Но да, после 31 августа — только за деньги. Но помимо пляжного отдыха существует и зимний. Миллионы людей ездят по миру в поисках снега и мороза. Кто-то для того, чтобы покататься на лыжах, Кто-то увидит северное сияние или полярную ночь собственными глазами. Некоторые предпочитают изучать Святую Землю осенью или весной, когда на Ближнем Востоке солнце уже палит не так, как летом. Другие хотят увидеть римские холмы без туристической толчии. Кто-то не хочет стоять в гигантских очередях на аттракционах в Диснейленде, которые образовываются как в Японии, так и во Франции во время школьных или студенческих каникул. Следовательно, туристы есть круглый год. А значит и заработок у вас есть все 12 месяцев в году, если, конечно, вы не специализируетесь исключительно на горнолыжных курортах или серферском бале. Очень многие люди предпочитают дробить свой отпуск на две или даже четыре части. Соответственно, это 4 тура в год. У нынешних школьников каникулы бывают даже по 5 раз в году, и родители предпочитают в это время куда-то вывозить своих детей. У нас стабильный объем продаж весь год. Если взять наши показатели, то колебания в продажах максимум 10-20% в месяц к месяцу. Причем их причина кроется не в том, что люди покупают меньше туров, а в том, что они зависят от внешних причин. Например, резкий рост курса доллара, какое-то знаковое событие в стране или, наконец, та же самая пандемия. Так что сезонность сидит только в голове и только у новичков. Как только вы расширяете свое сознание и понимаете, что лететь можно не только на море, но и в горы, не из холода в жару, а из холода в холод, не только на край земли, но и на зимний Байкал с его прозрачным хрустальным льдом, круизы по Средиземному морю хороши летом и осенью и зимой, тут же появляются идеи для заработка в любой день года. Открою секрет, есть только 15 дней, когда продажи падают и стоимость туров снижается. И это, кстати, прекрасная возможность для travel эксперта увеличить количество клиентов и расширить свою базу. Этот аттракцион невиданной щедрости продолжается примерно с 1 по 15 декабря каждого года. Дело в том, что в этот период большинство людей как бы замирают в своей туристической активности в преддверии Нового года, когда, понятное дело, предстоит много потратить и успеть доделать все годовые отчеты. И вот эту просадку можно отлично использовать как для продаж и привлечения клиентов – так и для собственного отдыха, который, как вы помните, тревел-эксперту тоже необходим. В этот период вы сможете поехать в супер тур по спецпредложению от оператора и жить в премиальной гостинице по стоимости в 2-3 раза дешевле обычной. Вот я, к примеру, сама летала в Турцию в отель Макс Ройл, который в сезон стоит полтора миллиона, а в декабре мы завтракали красной икрой целую неделю всего за 300 тысяч. Так что запомните, сезонность в туризме — это 12 месяцев в году. И да, деньги в туризме будут всегда, потому что никто не хочет сидеть дома в заперти. Люди хотят ездить постоянно, и они всегда будут ездить. Отличная новость. Став тревел-экспертом, вы постоянно будете при деньгах. Ну что, уже задумались о том, чтобы стать частью нашей команды? Часть третья. Учись, планируй и желай. Глава девятнадцатая. Далее в нашей программе. Нет, я не заставляю вас прямо сейчас принять решение и тут же бежать на наш сайт за реквизитами для оплаты. Да, я двумя руками за принцип «сказано-сделано», но поговорка «семь раз отмерь, один отрежь» мне нравится больше. Поэтому в нашей школе есть анкетирование для нас, чтобы понять, действительно ли вы готовы посвятить себя туризму, и нулевое вводное занятие для вас, чтобы вы уверились в том, что туризм — ваше все. Поэтому алгоритм таков. Вы заполняете на сайте школы первичный опросник, который внимательно рассматривает наш отдел заботы читаете правила, смотрите расписание занятий, осознаете все те плюшки, которые мы вам предоставляем. Рекомендую внимательно изучить раздел «Топ-5 отмазок». Некоторые из них, инициированные лентяем мозгом, обязательно всплывут в вашей голове. Для тех же, кто хочет, но боится поменять свою жизнь, у нас есть раздел «Топ-5 мотивации изменить свою жизнь». Затем с претендентами на обучение созваниваются сотрудники нашего отдела заботы. Их задача собрать полный анамнез и понять, действительно ли кандидат готов заниматься туризмом, и у него получится. Поэтому отдел заботы задает вопросы, которые в обычной жизни вам вряд ли зададут, плюс ко всему вы сделаете интересную практику. Если вы устраиваете нас, а мы вас, то вы приходите на второй звонок-экскурсию. На нем мы расскажем вам, что такое профессия travel эксперта обрисуем карьерные перспективы и не забудем предупредить о трудностях, которые могут ожидать вас в туризме. Хотя если вы слушаете эту книгу внимательно, то все сомнения у вас точно отпали. Как раз на экскурсии и есть смысл принять окончательное решение об обучении, а также оплатить программу. Кстати, если вы это делаете сразу же, мы предоставляем скидку. Затем начинается ваш восьминедельный марафон с очень концентрированной программой, предполагающей от пяти до семи занятий в неделю. Некоторые из них мы даем в записи, другие проводим в прямом эфире. Если вы по каким-то причинам не смогли присутствовать на уроке, то, конечно, у вас будет к нему доступ. Все записи хранятся у вас в личном кабинете на протяжении года. Будьте готовы к тому, что учиться придется напряженно. По объему знаний, которые мы вам дадим, курс можно сравнить с университетской программой, рассчитанной на два года. Только у нас не будет кучи ненужной, лишней и неактуальной информации. Все четко, по делу и без воды обучение будет похоже на прослушивание интересного подкаста в комфортных условиях но в то же время вам придется глубоко погружаться в тему и отрабатывать знания на практике причем с первого же занятия где мы начнем делать упражнение правило пяти секунд которому меня научила университетская преподавательница по сопромату его смысл в следующем прежде чем задать вопрос вслух попробуйте ответить на него самостоятельно если вы пороетесь в голове эти пять секунд то вспомните правильный ответ Да, это опять история о нашем мозге ленивца. Я немного модернизировала упражнение. Когда ученики что-то спрашивают, мы предлагаем им найти соответствующие сведения в сети. Не потому что ли не отвечать, а потому что информация закрепится на подкорке только тогда, когда вы ее не просто услышите, а извлечете сами. Само собой после такого минимального применения усилий мы на вопрос ответим и добавим к найденной вами информации массу новых данных. Ну а теперь про расписание курса. Первую неделю мы полностью посвятим главному — фундаментальным знаниям о туризме. Я расскажу вам об индустрии все до мельчайших подробностей. И да, в эти семь дней уложена информация, которую изучают в течение пяти лет на факультете туризма и гостиничного дела. На этой же неделе мы проведем встречу с психологом. Уверена, что ее необходимость очевидна. Подбираем тур на миллион. Так можно озаглавить нашу вторую неделю обучения. На этом этапе мы объясняем, из чего состоит турпакет, как правильно сделать подборку туров для клиента, как пользоваться нашим сервисом по подборке туров, с какими туроператорами мы работаем и как пользоваться нашей базой туроператоров, как пользоваться туристическими сайтами-агрегаторами и какие на них есть скрытые фишки, как составить авторский тур. Ваша задача на этой неделе — научиться делать личные подборки, которые будут продавать себя сами, Причем создавать их вы будете без отрыва от обучения. Да, прямо сразу начнете составлять туры с идеальным соотношением цена-качество. На третьей неделе мы даем секретную технологию продаж. Конечно, мы изучаем традиционные пять этапов продаж, но затем рассказываем собственные фишки. Мы учимся правильно общаться с клиентами и получать от них обратную связь, изучаем самые эффективные скрипты. Увы, как показала практика, многие наши ученицы на первых порах занимаются самосаботажем, путая навязывание своих услуг с умением их элегантно предложить. А поможет вам в этом еще одна встреча с психологом, на которой специалист популярно объяснит, как вдохновлять клиентов на покупку тура и при этом не быть навязчивыми. Чтобы вы понимали уровень нашего обучения в плане продаж, приведу пару примеров. Во время пандемии, когда все думали, что туризм без пяти минут умер, одна из моих сотрудниц ушла на временную работу в фитнес-клуб менеджером по продажам. Так вот, спустя пару месяцев ей предложили обучить весь отдел продаж, настолько эффективны были ее техники, полученные у нас на программе. А муж одной ученицы, прослушав вместе с ней несколько занятий, вообще решил переложить наши технологии на свой бизнес. На четвертой неделе ваш мозг начинает просто кипеть. Так много новой информации ему нужно переварить. Не пугайтесь, все знания вот-вот чудненько улягутся по полочкам, так что просто продолжайте впитывать в себя контент. А в эти семь дней он будет таков. Использование CRM-системы, отработка возражений, шаблон договора его оформление и заключения, раннее бронирование, способы оплаты туров и рассрочка. Пятая неделя обучения полностью посвящена бронированию. Мы внимательно изучаем сайты туроператоров, как правильно интерпретировать размещенную на них информацию, на что обращать внимание, где искать дополнительные услуги, как бронировать заявки. Отрабатываем навык по составлению комбинированных и нестандартных туров. Кроме того, узнаем, как действовать в непредвиденных ситуациях, таких как отмена или перенос авиарейса, возникновение страхового случая или овербукинга. На шестой неделе мы креативим. Эти семь дней полностью отданы творчеству. Мы учимся создавать авторские комбо и вип-туры. Все те штучные предложения, которые принесут вам львиную долю дохода. На этой же неделе мы открываем тайну, как продавать сложные и нераскрученные направления. Седьмая неделя посвящена соцсетям. Как вы помните, это один из самых эффективных каналов продаж — Поэтому все семь занятий мы будем учиться правильно вести аккаунт, оформлять страничку, получать заявки из своих сетей. В общем, превратим ваши соцсети в надежный источник клиентов и доходов. На восьмой неделе мы тоже будем заниматься исключительно соцсетями. На эти семь дней мы будем учиться делать самые взрывные рилсы с помощью моей секретной технологии. Да, соцсети для Travel Expert — вопрос настолько глобальный, что следующую главу я посвящу исключительно им. Но ну что, не испугались столь насыщенного погружения? Тогда готовьтесь к тому, что придется еще и выполнять домашние задания. Причем вам очень повезло. Они будут всего раз в неделю, а вот на первых потоках они были ежедневными. Но потом я поняла, что это просто ад, с учетом наличия у моих учениц, детей, работы и личной жизни. И слегка упростила программу. Но вот дедлайнов никто не отменял, так что придется прилежно выполнять задания. Причем очень усердно, потому что на кону, как вы помните, бесплатный рекламный тур. Получить его можно, набрав максимальное количество баллов за домашние задания. Не расстраивайтесь, если вы не станете победителем, мы обязательно вручим вам утешительный приз. Такие награды у нас тоже предусмотрены, и они очень классные. В общем, если вы не безалаберная личность и не жуткая лентяйка, то как минимум дойдете до конца обучения, а как максимум сможете отдохнуть от учебы в прекрасной бесплатной поездке. Кстати, по статистике, 90% наших слушателей доходят до выпускного, на котором мы вручаем диплом государственного образца о профессиональной переподготовке. Сама собой корочку вы получите после прохождения всей аттестации и удачной сдачи экзамена. Что же касается тех 10%, кто сходит с дистанции, то тут в абсолютном большинстве форс-мажорные ситуации. Разумеется, по случаю окончания обучения мы устраиваем грандиозный праздник. И это тот случай, когда мы с вами, возможно, увидимся оффлайн. После того, как отгремят салюты и будет выпито все шампанское в честь завершения учебы, мы предложим вам сотрудничество под нашим брендом. Если вы вливаетесь в нашу дружную семью, то мы оказываем вам поддержку при заключении первого контракта. Каждый новичок закрепляется за руководителем онлайн-офиса, который не только мотивирует начинающего партнера, но и внимательно отслеживает, как идет работа. Интересуется, сколько клиентов к вам обратилось, как вы с ними пообщались, просит присылать подборки, которые вы подготовили для беседы с туристом, проверяет их, исправляет и дорабатывает по необходимости. Советует, что добавить, от чего нужно отказаться. Закрепленный за вами руководитель следит, чтобы вы не забывали про мастер-майнды, которые проходят у нас каждую неделю — Помогает вам почувствовать себя как рыба в воде в нашей CRM-системе, где вы всегда можете найти свои заявки, их текущий статус, сроки оплаты и выдачи документов. Ну а теперь, наверное, самая приятная часть – бонусы и плюшки, которые вы получите, пройдя нашу программу. Первое и главное – вы получите нашу Библию туризма. Это рабочая тетрадь объемом в 100 листов, настоящий клондайк информации о туризме и туриндустрии. Ее мы делаем исключительно в печатном виде и рассылаем по почте только нашим ученикам. Как минимум еженедельно вы получаете возможность участвовать в мотивирующих встречах с нашей онлайн-командой. И в дальнейшем вы можете продолжать такое общение на протяжении года, и это бесплатно. Также вы получаете право на участие в нашем закрытом клубе на год, а после, доказав любовь к туризму, сможете оставаться в клубе, но об этом после. Вы сможете беспрепятственно общаться во всех наших прикольных чатах — «Не хвалюсь, а делюсь», «Ворчать здесь», о них я уже рассказывала. А также получите доступ в премиум-чат, где сможете общаться с тревел-экспертами, работающими по экзотическим и премиальным направлениям с чеком от 500 тысяч рублей за тур. Кроме того, вы сможете заходить в наш чат с мотивационными программами. За их выполнение у нас предусмотрены призы, денежные премии или личные стратегические сессии со мной. Став членом клубного сообщества, вы сможете встречаться с нашим штатным психологом, а также участвовать в зумах с представителями туроператоров, отелей и круизных компаний. Также вы можете пользоваться нашей базой онлайн-рекламников, куда наши партнеры загружают всю информацию из своих поездок в Эмираты, Египет, на Мальдивы и в другие страны. Все материалы вы можете использовать как для пополнения своих знаний, так и для размещения в личных соцсетях. Обычно турагентства продают доступ к такому контенту. Средняя цена — 20 тысяч рублей. Следующий бонус — доступ к нашим подборкам туров. Вы получаете возможность работать в CRM-системе «Мои документы. Туризм». А значит, сможете легко отслеживать передвижение и местонахождение ваших клиентов. А это на минуточку в среднем по рынку стоит 24,5 тысячи рублей в год. Помимо бесплатного урока по работе с искусственным интеллектом, мы предоставляем доступ к нашим нейросетям, с помощью которых вы сможете писать посты в соцсетях. Если вам не интересен наш чат-бот, то вы вольны просто воспользоваться нашим готовым контентом и размещать его на своих страницах. И да, у вас не будет проблем с доступом к нельзяграмму потому что вы сможете пользоваться VPN, который был разработан специально для нашей компании. Он у нас работает просто невероятно быстро, поскольку специально под него мы выкупили отдельные сервера. Следующая плюшка — Возможность получить дополнительную комиссию на туры. Как вы помните, в среднем наша комиссия составляет 10% от стоимости тура. Но поскольку мы лучшие агентство, то туроператоры предлагают нам комиссии и выше 10%. Кроме того, раз в год мы предоставляем вам право на тур по цене туроператора. Да, вы можете купить у нас путешествие по номинальной стоимости. Допустим, если выбранный тур стоит 500 тысяч рублей, то вам он достанется за 450 тысяч. Таких условий нет нигде. Кстати, опцию тура по цене туроператора вы можете использовать по собственному усмотрению, поехать отдыхать самой или отдать ее вашему любимому или постоянному клиенту. Став нашим партнером, вы можете приобрести за минимальную стоимость или при выполнении определенных условий получить бесплатно наши брендированные фишки – пляжные сумки, стикер-паки на чемоданы, холдеры для документов и открытки. Само собой, закончив программу и став членом нашей большой семьи, вы автоматически становитесь претендентом на ежегодную внутреннюю премию, о которой я упоминал ранее. Например, в номинации «Прорыв года», которую у нас обычно берут новички. Или «Самый большой чек» и «Мастер на все руки», если уже есть опыт работы travel экспертом Впрочем, если и не станете обладателем Гран-при, то обязательно получите небольшой приятный презент. К примеру, нашу брендированную толстовку и обязательно чокер. Кстати, еще вы получаете возможность участвовать в наших внутренних мероприятиях, и это дорогого стоит, потому что помимо душевной компании, выгла своих нарядов и вкусной еды во время наших празднеств, вы сможете приобрести новые знания и навыки. Например, как-то раз мы пригласили спикера, который провел с нами тренинг по ораторскому мастерству. В другой раз сделали расстановки. В третий пригласили ведьму-психолога. Да-да, не смейтесь, я за любой движ, если он приносит результат. И, наконец, мы гарантированно даем вам как минимум 5 заявок в месяц. Это как раз выход из ситуации, когда у вас нет своих клиентов. Кстати, если оценить все наши плюшки в денежном эквиваленте, то в общей сложности вы сэкономите более 300 тысяч рублей. Именно в эту сумму вам обойдутся все наши бонусы, если вы приобретали их самостоятельно. На этом бонусная часть этой главы закончена, и я возвращаюсь к программе обучения. Разумеется, я понимаю, что новое образование и онлайн-обучение история непростая и требует как минимум поддержки профессионалов. Хорошая новость. У нас предусмотрен институт кураторства. Куратор у нас должность отнюдь не номинальная и не повод повысить стоимость курса. Да, такой подход существует. Я даже как-то прочувствовала его на себе. На одном из тренингов разница между тарифами с куратором и без него составляла 550 тысяч рублей, при том, что кураторство заключалось в четырех встречах за четыре месяца обучения и формальных вопросах «Привет, как дела? Ты выполнила домашку или нет?». Наши кураторы — это ваши наставники, няньки, утешители и жесткие контролеры в одном флаконе. Все они — самые опытные и результативные сотрудники и партнеры. В программе обучения задействовано 3-5 кураторов в зависимости от загруженности, так как все они действующие travel эксперты Мы стараемся, чтобы на одного куратора приходилось не более 20 человек, чтобы он мог каждому уделить время и внимание. Кого из них выбрать, зависит только от вашего желания. Само собой, чем раньше вы примете решение зайти на программу и оплатите, тем шире у вас будет возможность выбора. Наши кураторы полностью контролируют учебный процесс и досконально проверяют каждую мелочь. Правильно ли оформлены договоры? Внесены ли все фамилии клиентов корректно? Они консультируют учениц по турам, подборкам, коммуникациям с клиентами. Если подопечные теряются, то кураторы сами присоединяются к диалогу с туристом, например, помогают отрабатывать возражения. Они всегда находятся с вами на связи и терпеливо отвечают на вопросы «а как сделать это?», «а то?», «а почему так?». Перед тем, как ученица начнет бронировать тур, правильность его заполнения проверит куратор – После тур проводит бронировщик, затем ученица отслеживает, корректно ли он заполнил все данные. За ней куратор снова подвергает тур уже окончательному анализу. Такой дабл-чекап не прихоть, а жесткая необходимость. Во-первых, двойная проверка никогда не помешает. В конце концов, прежде чем перейти дорогу, вы сначала смотрите налево-направо, а ступив на проезжую часть, начинаете снова крутить головой в обе стороны, чтобы точно убедиться, что переходить дорогу безопасно. Во-вторых, новичок может ошибиться, например, с названием отеля, потому что на одном и том же курорте, помимо, скажем, «Ромашка-резорт», есть «Ромашка-тревел-резорт» и ромашка эксклюзив резорт and спа Этот нюанс неопытный тревел-эксперт порой не замечает, потому что ему страшно и сложно делать в одиночку что-то новое. А когда он знает, что за его спиной команда и будет двойной чекап, все проходит гораздо проще. Вообще без помощи в туризме сложно. В нашей индустрии очень много подводных камней и тонкостей по странам, отелям, правилам въезда. Так что, по моему мнению, если уж идти в туризм, то лучше к опытному наставнику, который всегда поддержит и подстрахует, нежели отправляться в самостоятельное плавание и наломать в итоге кучу дров. Кураторов я отбирала по принципу уникальности. Кто-то из них силен в премиум-сегменте, кто-то знаток по круизам, кто-то лучше всех разбирается в визах и знает все подводные камни их оформления. Есть эксперты по определенным странам. Всех этих разных специалистов объединяет дар передавать свои знания и оказывать ученицам поддержку. Понятно, что на первых занятиях у слушательниц возникает масса вопросов, поэтому у нас на себя кураторство берут только те девушки, которые эмоционально предрасположены к отдаче тепла другим людям. И они, поверьте, выкладываются по полной. Переживают за своих подопечных, обучают их всем тонкостям, предостерегают от ошибок, помогают им буквально на каждом шагу. Ну и, наконец, о наших тарифах. У нас их четыре. Стандарт, премиум, ВИП и зритель. Я бы рекомендовала фокусироваться на пакете премиум. Он предполагает заявки от нас и интенсив по соцсетям. Если вы владеете нельзя граммом, ВК и телеграммом на уровне Бог, и у вас есть куча потенциальных клиентов, то вам достаточно стандарта, куда входит шестинедельное обучение. Третий тариф ВИП — это работа исключительно со мной. В этом варианте все мастер-майнды с вами провожу лично я, и разрабатываю для вас персональную дорожную карту. Кроме того, предусмотрены личные встречи в оффлайне. Либо вы летите ко мне, либо я к вам. Выбрать пакет VIP имеет смысл только в случае, если вы хотите не просто пройти программу целиком, но намереваетесь сразу же после обучения открыть собственное турагентство либо наладить работу уже действующего. Четвертый тариф «Зритель» — возможность посмотреть все наши уроки в записи, доступ к информационному каналу и несколько онлайн-встреч. Это, разумеется, история для суперорганизованных и супервнимательных девушек. В остальных вариантах ваш пакет премиум, где есть уроки, встречи с кураторами, возможность задавать вопросы и тут же получать на них ответы, полный дабл-чекап, рабочая тетрадь, чаты. И это полноценная программа, которая работает в силу своей многогранности, гибрида онлайна, живого человеческого общения и мгновенной практики. Можно, конечно, скинуться с подругой, купить курсы, прослушать его. Толку от такого подхода не будет, потому что сейчас без обратной связи, наставничества, поддержки и дальнейшего доступа в наш закрытый клуб далеко не уедешь. Приводить конкретную стоимость тарифов в этой книге я не буду, так как она периодически меняется. Актуальные цены вы всегда можете найти на нашем сайте. Оплатить обучение можно либо единовременно за всю программу, либо воспользоваться рассрочкой. Если вы проведете платеж во время вводного урока, то получите скидку. Если вам нужно время подумать, то вы вправе зарезервировать за собой место посредством небольшого платежа и получить при этом дополнительный бонус. Что касается рассрочки оплаты, то у нас есть два варианта — наша внутренняя и банковская. Первый подразумевает 50% платежа сразу, а оставшиеся 50% вы вносите до конца первого месяца обучения. Второй основан на коллаборации с банком. Наш отдел заботы поможет определиться с наиболее комфортными условиями и да стоимость программы вполне доступная у меня нет цели заработать на этом мое главное устремление чтобы как можно больше людей имело профессию дающую доступ к свободе да компанию мечты со счастливыми партнерами лучшее туристическое агентство всех времен и народов именно поэтому мы проводим довольно жесткий отсев на обучение за пять лет существования программы Наш отдел заботы изучил более 10 тысяч анкет, а численность каждого потока — не более 20 студентов на одного куратора. Вот и подсчитайте конкурс на нашу программу. Уверена, такой подход — залог эффективности, ведь по нашей статистике за два месяца обучения каждая ученица оформляет как минимум два тура, и практически на всех потоках появляется лидер, бронирующий 15-20 путешествий. Да, вам будет трудно, но вспомните легендарного полководца и его завет — Тяжело в учении, легко в бою. Тут действует тот же принцип. Сначала у вас будет лавина новой информации, непонимание, где и как найти клиентов, страх при оформлении первого тура. Но после того, как вы отправите в путешествие своих первых пятерых клиентов, у вас начнется эйфория, и появится желание заниматься туризмом сутками напролет. Затем клиенты будут не только к вам возвращаться, но и приводить с собой других. По нашей статистике, ведущиеся уже 12 лет Один удачно отправленный турист приводит как минимум троих новых заказчиков. И вы начнете прекрасно зарабатывать и кайфовать от своей работы. И да, я даже знаю, когда это случится. Ровно через год после окончания обучения на нашей программе. Это тоже наша железная статистика агентства. Глава 20. Повелители соцсетей. Если вы ориентируетесь в соцсетях как рыба в воде и ежедневно постите десятки рилсов и сторис на всех платформах, можете смело пропускать эту главу. Все, что вы услышите в этой главе, предназначено для тех, у кого детище от Цукерберга и Дурова вызывают страх и непонимание. Я уверена, что люди в современном мире делятся на тех, кто жить не может без соцсетей, и тех, кто к ним относится равнодушно, презрительно, высокомерно и с опаской, нужное выберите сами. Но правда в том, что все эти противники общения в сети имеют свой аккаунт в одной, а то и во всех соцсетях. Другой вопрос, что их странички, как правило, не активны. Причина такой истории только в том, что люди не знают, как правильно общаться на платформах и не видят потенциального профита соцсетей. «Ну кто я такая, чтобы меня читала вся телега? Я ведь не звезда. Да что интересного я могу выложить?» «У меня обычная жизнь, нет мегафотографий с премиальных курортов, из ресторанов и магазинов, я не публичная личность, какой увлекательный контент я могу постить». Вот такими мыслями руководствовались большинство моих учениц, которые до прихода в программу Travel экспертов бежали от соцсетей как от огня. Некоторые из них мотивировали свое отрицательное отношение к соцсетям тем, что у них нет VPN и желания связываться с ним. Ну, во-первых, как вы помните, мы бесплатно предоставляем его всем нашим travel экспертам в клубе, а во-вторых, зачем обязательно фокусироваться на нельзя -грамме? Достаточно сетей безо всяких проблем со входом. Были у нас и ученицы, которые не хотели вести соцсети из-за своего руководства. Начальство запрещает, а увидев мой аккаунт, узнает, что я занимаюсь еще и туризмом. Решит, что у меня слишком много свободного времени в течение рабочего дня и загрузит по полной. Кстати, я спросила одну из таких слушательниц, каков же размер ее зарплаты, что ее руководитель позволяет себе устраивать такое крепостное право. Выяснилось, что 33 тысячи в месяц за 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю. Неужели это стоит того, чтобы отказаться от развития, оставаться на такой работе, слушать начальника или начать получать достойное вознаграждение, работая на себя, личный выбор каждого человека? Еще одна отговорка наших учениц, Как я могу конкурировать в Нильзаграме с постами, где люди выкладывают обалденные фотоблюд из мышленовских ресторанов, а у меня на обед гречка с сосисками через день? Так и выкладывайте гречку с сосисками. Я, кстати, тоже иногда публикую сторис, как я ем крабовый салат из пластикового контейнера или наматываю на вилку лапшу быстрого приготовления. Да, я люблю побаловать себя подобной пищей, не стесняюсь этого и не считаю зазорным сообщать об этом во всех своих аккаунтах. Кстати, пачка доширака всегда лежит в моем тревожном шкафчике, о котором я совсем забыла рассказать. Он у меня рассчитан специально для тех дней, когда мне грустно, все плохо, и я ною по этому поводу. В моем тревожном шкафчике лежат те самые вредные запасы конфеты, чипсы, мармелад и да доширак, которые помогают мне пережить те самые дни, в волю поплакать, а затем утереть слезы и двигаться дальше с улыбкой. Почему нет? Как говорится, можно, если осторожно. Это мой ноу-хау вы смело можете использовать и для того, чтобы преодолеть свой страх перед соцсетями. Потому что работать в туризме без соцсетей невозможно. Это данность и абсолютная необходимость в нашей профессии. Именно по этой причине мы уделяем им целых две недели обучения. И начинаем мы, разумеется, с построения личного бренда. Да, я понимаю, что это понятие уже давно приелось. Кажется, только ленивый не упомянул его вау-эффект. Но факт остается фактом. Грамотно построенный личный бренд Лучший канал продаж. Секрет в том, что создать его может любая девушка вне зависимости от степени своей звездности и публичности. Личный бренд строится по очень простой формуле, которую я называю 3L. Любимое дело, любимая соцсеть и любимый формат. Их сумма и дает тот самый вау-эффект. Да, ключевое слово здесь — любовь. И вот почему. Если у вас нет любви к своему делу или профессии, то рассказать о них увлекательно вы не сможете, и глаза гореть у вас на фотографиях и видео не будут. Помните, в начале книги я рассказывала о своей первой работе? Думаю, вы тоже прониклись ужасом от тех рулонов ватмана со сметами, что резали мне пальцы. Само собой, у меня и мысли никогда не возникало постить свои будни в ненавистном проектном институте. А вот если бы я была инженером-сметчиком до мозга костей, то нашла бы массу занимательного контента в этой, казалось бы, скучной профессии. Так что правило первое. Выкладывайте то, что вы действительно любите. Например, знаете, почему грамм так быстро взлетел? Потому что большинство людей, независимо от того, гурманы они или простые обжоры, любят вкусно и красиво поесть. Кстати, по этой же причине фильм «Джулия и Джулия. Готовим счастье по рецепту» и мультикрататуй набрали огромное количество премий, в том числе самых престижных — «Оскаров» и «Золотых глобусов». Кажется, что уже миллионы людей, прежде чем начать есть, фотографируют свою еду и выкладывают ее снимки в интернет. И они набирают лайки не потому, что качество фотографий достойно профессиональной премии, а потому что сделаны эти кадры с душой и любовью. Так что выкладывайте в сеть то, что действительно приносит счастье и радость вам самим. И это не обязательно устрицы, завораживающий взгляд осьминоги в экзотическом соусе или суши, если самое главное любовь в вашей жизни — Любимый сыночек, домашний питомец или крем, который сделал вашу кожу бархатистой, смело постите их. А если вы обожаете путешествовать, вы ведь пришли в туризм из-за любви к путешествиям, не так ли? То всегда найдете и захотите выкладывать контент, связанный с вашим любимым делом, даже в том случае, если вы давно не путешествовали дальше соседнего района. Следующее L любимая соцсеть. Выберите ту, которая нравится вам больше всего, в которой вам комфортно общаться, и вы можете залипать в ней часами. Не надо лезть, скажем, в одноклассники, если вы не понимаете их алгоритм и думаете, что в одноклассниках сам черт ногу сломит. Не нравится – нельзя грамм? Идите в телегу. Не любите фото, а предпочитаете лонгриды? Вам прямая дорога в Яндекс.Дзен. Статусы ваши все? Откройте WhatsApp. Выбор соцсетей на сегодняшний день велик а уж что предпочесть — дело вкуса, о котором, как известно, не спорят. Например, в течение 11 лет я нежно любила Нельзяграм всей душой, испробовала все его форматы, выкладывала кучу постов, потому что мне это нравилось, и эта сеть отвечала мне взаимностью. Откуда-то ко мне приходило очень много клиентов. А вот сейчас я также пылко люблю Телеграм, поэтому в чатах этой сети у меня и программа travel экспертов и рабочие чаты, и развлечения, и новости дня. И да, свой дневник я тоже веду именно там, И у нас с Телегой тоже взаимная любовь. Мессенджер приносит мне не только удовольствие, но и доход. Тут вы, конечно, можете обвинить меня в неискренности, дескать, Земфира. Мы читаем тебя во всех соцсетях, а не только в Телеге. Но ларчик открывается просто. Авторский контент — первоисточник всех моих публикаций в Телеграме. А в других сетях — перепосты, которые делает моя smm команда И тут, как говорится, ничего личного, только бизнес. Так что забудьте свой страх соцсетей и просто выберите ту, что нравится вам больше всего. Третья L в формуле личного бренда — это любимый формат соцсети. Все мы разные. Кому-то нравится постить фоточки, кто-то воспринимает информацию только через текст, третьим нужна динамика видео, четвертые хотят всего сразу и очень коротко. Каждый человек уникален, он транслирует свои мысли и впитывает данные по-своему. И это абсолютно нормальная ситуация. Так что если вы не любите монтировать рилсы, не нужно себя заставлять. Напишите лонгрид или выступите говорящей головой. Если для вас адские муки написать связное предложение, не волнуйтесь, а нарежьте 15 сториз. В любом варианте вы всегда найдете свою аудиторию, причем первыми вашими поклонниками и фанатами станут друзья по соцсети, а они у вас всегда есть, пусть даже их число недвузначное, ведь вы же кому-то приглянулись, ваши посты так или иначе кто-то читает. Дальше роль движущей силы сыграет принцип «подобное притягивает подобное». Затем энергия любви — Той, которая и заставляет вас что-то выкладывать в свою соцсеть, станет условием взрывного роста числа ваших подписчиков. Поверьте, это работает. И да, не надо бояться нового. Пользуйтесь тем форматом, который для вас наиболее предпочтителен, но и опробуйте новые варианты подачи контента. На нашей программе для этого даже предусмотрено задание для отличников — выложить в свою любимую соцсеть пост в новом формате. Одна из моих учениц, та самая, что сидела в рабстве за 33 тысячи, всецело преданная в WhatsApp, всегда общающаяся только там, но никогда не пользовавшаяся в нем статусами, выполнила это упражнение и выложила сторис о том, что она собирается стать тревел-экспертом и нуждается в поддержке подписчиков. Не поверите. Но ей тут же ответили сразу 20 человек с милыми комментариями. Не бойся, у тебя все получится. А к вечеру ее просто завалили сообщениями. Разумеется, теперь статус в WhatsApp ее любимый формат. Точно так же можно работать с ВК, Телеграммом и Вайбер. Наше турагентство пустило корни во все соцсети. Мы звучим из каждого утюга. И это результат грамотного построения личного бренда по формуле 3L. Смогли мы? Сможете и вы. Тем более, что я буду вести вас в соцсети буквально за ручку. Например, на одном из первых занятий мы будем учиться делать рассылку потенциальным клиентам так, чтобы они не смогли отказаться от вашего предложения. Да, для этого у нас есть своя секретная технология. Кстати, создание такого письма занимает всего 10 минут, предполагает грамотную формулировку и нажатие трех кнопок. Зато умение создать правильную рассылку в 100% случаев завершается заявкой от клиента. И это не просто слова, а статистика, собранная за все время существования программы Travel экспертов Большинство наших учениц свою первую рассылку делают с огромным страхом, иногда даже с закрытыми глазами, полагаясь лишь на нашу правоту. «Нас получилось!» У нас есть первые заявки, а мы всего-то ткнули три кнопки. Земфира, спасибо, что ты в нас веришь и поддерживаешь нас. Вот обычный результат и эмоции девушек после этого задания. Так что и у вас все получится. А я окажу вам самую преданную поддержку и избавлю от страхов перед соцсетями. От Нельзя Грамма или Телеги еще никто не умер, а вот зарабатывать благодаря им удалось всем нашим ученицам. Но как же вести соцсети, если вы никогда не позиционировали себя тревел-экспертом и выкладывали только котиков? Нет, бежать в библиотеку, изучать учебники географии и постить научные статьи на своих страницах не надо. Выкладывайте то, что по-прежнему близко вам. Пусть это будут тоже котики, но, скажем, турецкие или тель -авивские. А в вашей новой ипостаси тревел-эксперта наиболее выигрышным будет формат дневника — Например, если вы сообщили своим подписчикам, что начали обучаться в нашей программе, то в следующем посте расскажите, что вы узнали нового, например, за первую неделю обучения. Затем обнародуйте новый для себя факт, что, скажем, чартеры — это не старая рухлядь, которая летает кое-как, а вполне себе исправные даже новые самолеты, которые отправляются в рейсы точно по расписанию. Далее удивитесь на своей страничке, что, например, Турция — это не только пляжный отдых, но и горнолыжные трассы и даже спортивный туризм с рафтингом, каяками и палатками. Израиль — это не только святая земля, храм Гроба Господня и Гефсиманский сад, но и очень мощный центр медицинского туризма. То есть для начала выкладывайте на своих страницах тот контент, который заинтересовал в первую очередь вас, и, скорее всего, он покажется интересным и вашим друзьям. Подруга рассказала, что хочет поехать с семьей куда-нибудь отдохнуть, так и опубликуйте ее запрос на своих страничках, только не как факт жизни близкого вам человека, а как запрос, на который вы отреагировали конкретным предложением. Да, так и напишите. «Аня хочет с ребенком к морю. Я думаю, что ей подошел бы отель «Ромашка-спа» в Турции или «Тюльпан-резорт» в Греции». И дальше просто выложите свою подборку туров для подруги, причем не просто перечислив стандартный текст. «Семь дней», «Полупансион», «Номер стандарт». Найдите в каждом предложении какую-то изюминку. Например, интересные активности в отеле или уникальную анимационную программу. Чем больше вы найдете фишек в своей подборке, тем у большего числа ваших подписчиков заикарится информацией, что по поводу своего отдыха обращаться нужно именно к вам. Более того, прочитав вашу подборку, кто-то из подписчиков настолько проникнется, что решит изменить свои планы и отправиться в отпуск прямо сейчас. И обратиться, конечно же, к вам. Более того, вашим друзьям и знакомым не нужно дополнительно искать новую информацию, подписываться на каких-то незнакомых людей, добавлять новые подписки в свой и без того большой перечень. Вы значительно облегчаете им задачу. Теперь они могут связаться насчет путешествия со знакомым человеком. Таким образом, вам не нужны прямые продажи. Вы просто транслируете свою жизнь, находя в каждом дне что-то уникальное и сообщая об этом окружающим. В этом случае не нужно ломать голову над контент-планом на месяц вперед и программировать выкладку нового поста ровно в 10.00 по Москве. Чем проще, тем лучше. Чем меньше сопротивлений мы себе придумываем, тем легче реализация наших планов. Например, вы хотите сообщить всем своим друзьям, что поменяли сферу профессиональной деятельности и теперь занимаетесь туризмом. Так и напишите, что теперь вы travel эксперт и это не то же самое, что турагент. Уверяю вас, что у большинства подписчиков сразу же возникнет вопрос — А в чем же, собственно, разница? Так завяжется разговор, который и станет вашей самопрезентацией. Если же вы владеете словом, то сам Бог велел вам заняться сторителлингом. Напишите, что все эти годы, что вы работали в офисе, занимались бухгалтерией, торговлей или строительством, всегда интересовались туризмом, с интересом сидели на туристических сайтах и даже помогали своим друзьям найти интересные туры или забронировать самые выгодные билеты. И это занятие понравилось вам настолько, что вы решили отдаться ему полностью, А потому вы прошли программу у Земфиры Садыковой, и отныне вы ее партнер и тревел-эксперт. И обязательно предложите своим подписчикам при планировании отпуска обращаться именно к вам. Смотрите, история, по сути, всего на несколько строк. Но вы успели рассказать, что вы профессионал в туризме, потому что прошли программу обучения. Профессионал отличный, иначе бы вас не взяли прямо сразу партнером, лидирующего на рынке турагентства. И вы смогли невероятное. Изменить свою жизнь коренным образом, о чем многие безуспешно мечтают до старости. Значит, вы сможете организовать отличный отдых. Все, информация осталась в голове, а вы ведь не вколачивали ее насильно, а всего лишь коротко и элегантно провели самопрезентацию. Однако помните, что эти истории сработают только в том случае, если пост будет сопровождаться вашей счастливой фотографией, и на ней вы должны быть без очков, шляпы и капюшона, чтобы все увидели ваше счастливое лицо. Непреложное правило. Контакт глаза в глаза — главный фактор доверия. И да, именно поэтому фотографии приносят наибольшее количество лайков. Конечно, хорошо, если ваше селфи сделано на пляже или на фоне экзотических пейзажей, животных. Но что делать, если в путешествии последний раз вы были лет пять назад? Не проблема. Вы можете сотворить фото с Бали или Мальдив, не покидая собственного города. Просто добавьте чуть фантазии и пораскиньте мозгами. Вы же не столь наивны, чтобы быть уверенными в том, что все фото, размещенные в соцсетях, и в самом деле сделаны именно там, где указывает их автор. Только не нужно бежать в интернет или фотостоки. Там у каждого изображения есть автор, и это может привести к негативным юридическим последствиям. Лучше воспользоваться искусственным интеллектом. Зайдите в любой ресторан, и вы найдете интерьер аутентичные заведения на Пхукете» или в Занзибаре. Российские рестораторы уже несколько лет пытаются переплюнуть друг друга в соревновании под названием А мой ресторан самый балийский, тайский, греческий. Я уж не говорю о том, что в каждом городе уже есть один, а то и несколько торговых центров с аквариумами, фото на фоне которых легко выдать за снорклинг на Мальдивах. На крайний случай всегда есть фотостудии, предлагающие съемки в любых интерьерах и с огромным количеством задников на хромакее. Так что чуть креатива, и вы всегда найдете нужные и самые выигрышные локации. Да, селфи в купальнике, конечно, не получится, но нам же нужны улыбка и счастливые глаза. И повторю, никаких очков и шляп. Вас должны четко узнавать на фотографии. Кстати, о селфи в купальниках. Обязательно их выкладывайте. И не стесняйтесь, даже если считаете, что у вас на попе жуткий целлюлит. Такое фото сработает на все процентов. Поверьте, вы получите шквал комментариев, пусть даже они будут из серии «Ты с ума сошла в твои-то годы». Сдурела с таким целлюлитом фотки выкладывает. Какой туризм? Он давно умер. И на черта ты туда подалась? Главное, у большинства ваших подписчиков в голове отложился не ваш мнимый целлюлит, а информация о том, что вы теперь занимаетесь туризмом. А потому, когда ваши подруги начнут перемывать вам кости, то не забудут упомянуть о вашей новой профессии в туризме. И будьте уверены, они же и прибегут к вам первыми на раннее бронирование ваших супервыгодных предложений. Откуда ж возьмется шквал откликов, если у меня подписчиков на пальцах одной руки пересчитать можно? Задаст вопрос кто-то из моих читательниц. И это тоже не проблема. В нашей программе есть занятия по первичному привлечению подписчиков. Конечно, раскрывать все секреты я не буду, но дам лишь несколько рекомендаций. Для начала просто попросите поддержки у ваших подписчиков. Причем тут речь идет не о том, чтобы написать в аккаунте «Я теперь travel эксперт репостните меня, пожалуйста. Нет, нужно обратиться в личку каждого подписчика. Рассказать о новой профессии, признаться в своих страхах и о том, что вам необходима их поддержка, попросить о репосте и подписке на ваш канал. Более того, добиться, чтобы ваши амбассадоры проверили тех, кому они о вас написали. Как это сделать? Да элементарно. Я, например, когда-то предлагала за репост и подписку чашку капучино при встрече. Не факт, что вы действительно встретитесь за кофе. Скорее всего, про капучино все забудут, но вас точно поддержат и подпишутся. Понимаете механику? Вы обратились к человеку за помощью, он вам ее оказал, потому что подписаться и репостнуть — дело трех секунд и не требует усилий или вложений. Но он будет помнить о сделанном добром деле и при случае не забудет упомянуть вас в контексте своей добродетельности. А у вас в результате появятся первые фанаты и первые клиенты. А дальше начнется цепная реакция, и ваш контент начнут передавать все новым и новым людям. Так у вас появится своя база клиентов. Ну а что делать, если у вас вообще нет ни одного аккаунта в соцсетях? Тоже не проблема. Мы поможем вам создать свою страничку в любой сети. Далее на ваш аккаунт подпишутся как минимум все одногруппники по программе обучения и члены нашего закрытого клубного сообщества. Кроме того, мы бесплатно предоставим вам доступ в нашу систему первичного продвижения и дадим соответствующие инструменты, такие как шорс на YouTube, рилсы в Нильзаграме, вирусное видео для Телеграма, Кстати, после того, как наши партнеры Юлия и Таня сделали свой канал «Пристегнитесь, мы взлетаем», используя все полученные знания и инструменты, их аккаунт стал стремительно набирать подписчиков, и сейчас это их основной канал продаж. Да, контент в туризме — это наше все, И, конечно, в первую очередь речь идет о картинке. Тут, разумеется, очень нельзя Нильзаграм с его залипательными видео, трансляции всего яркого, шикарного, вкусного, в общем, всего того, что превращает его порой в хвостограмм. Но это не значит, что вы должны постить только фото или видео. Текст тоже имеет право на жизнь. Вопрос только в том, какой именно. Я уже говорила, что не стоит выкладывать научные статьи и нет нужды углубляться в географические, исторические и политические подробности, не говоря уже об экономических анализах. А вот полезный или шуточный контент, написанный коротко и ясно, очень даже подойдет. Например, топ-5 самых безопасных авиакомпаний, топ-10 стран, где живут самые красивые женщины-мужчины, самые выгодные часы, когда можно забронировать самые дешевые билеты, самые вкусные блюда стритфуда во Вьетнаме. В общем, любой рейтинг вы можете придумать сами, исходя из своего личного мнения. Подойдите к контенту творчески, ведь изюминку можно найти даже в самой банальной информации. Но обязательно придумайте захватывающий заголовок. Например, пост под названием «Как летать в бизнес-классе бесплатно» откроют абсолютно все подписчики. При этом помните, что краткость — сестра таланта. Если текста будет много, то лайков мало, так как слишком много букв. В принципе, пост всегда имеет меньше охват, чем сторис, но зато он остается в ленте навсегда, и его можно открыть и лайкнуть даже через два месяца после публикации. Но, например, в «Нельзя от поста вы будете ждать результата довольно долго, а вот от сторис получите эффект сразу же. Ну а если вы ждете космического взлета своего аккаунта, то стоит делать Рилсы. И этой науке мы тоже обучаем, причем с помощью специально приглашенного эксперта невероятного аса Рилсов. На момент написания книги с нашими ученицами работает Юля Гудкова, которая делает канал Гудочек Тревел. Ее рилсы набирают по 5 миллионов просмотров. Признаюсь, я сама училась у Юли, после чего стала делать Рилсы без помощи СМ-щиков, и они летели просто с реактивной скоростью. Но вот секретную технологию Юли, которая, кстати, не обучает больше никого и нигде, вы сможете узнать только на нашем курсе. Приоткрою лишь завесу тайны. Для этих рилсов, дающих в 2-3 раза больше просмотров, не требуется каких-то супернавыков оператора или монтажера. Нет. Все делается по Юлиному методу, легко и непринужденно, причем всего за 5 минут. В общем, соцсети — это не тот зверь, которого стоит бояться. Но я понимаю, что у кого-то из моих потенциальных учениц могут быть объективные препятствия для ведения своих соцсетей. Например, я знаю, что не во всех городах можно найти удачные локации, что не просто выложить видеоконтент, если девушка никогда никуда не ездила. И да, нельзя взять и своровать чье-то видео в интернете, потому что сейчас все эти очень тщательно проверяют контент на предмет пиратства. Знаю, что даже существуют специальные группы людей, отслеживающие нарушения авторских прав. Но и эту патовую ситуацию я тоже предусмотрела. Мы предоставляем свой контент для всех наших учениц и партнеров. Вы можете размещать любое видео из наших онлайн-каналов с рекламниками, будь то пляжи, отели или просто красивые фотографии каких-то экзотических блюд. Причем вы можете монтировать из него свои ролики или размещать в исходном виде. Более того, мы даже настаиваем, чтобы партнеры размещали у себя наш контент. Да, не тратили свое время на его создание, а просто копировали то, что сделала наша маркетинговая команда — У нас, как вы помните, очень много авторского контента на любой вкус. Кстати, свои фото и видео нам охотно присылают для публикации и клиенты, которые, как и, наверное, все люди, хотят получить свою минуту славы. И это, еще раз напомню, бесплатно. Если вы все же понадеетесь на авось и возьмете где-то на просторах интернета фото или видео для своего аккаунта, то можете попасть на многотысячный штраф. Конечно, даже самый лучший контент не станет вашим двигателем продаж в соцсетях. Для этого есть свои техники, рассчитанные именно на ваши аккаунты. И на нашей программе вы их узнаете, как узнаете и азы продаж в принципе. И да, мы познакомимся с AIDA, вечной формулой, которой пользуется весь мир. Внимание, интерес, желание, действие. И разложим эту модель на продажу туров на ваших страничках. Как вы можете привлечь к себе внимание? Да просто озвучьте мысль, которая приходит в голову каждый из нас хотя бы раз в день. Как все надоело как хочется все бросить, взять ребенка и махнуть на море. Надоел день сурка? Так у меня есть 18 отелей на Анатолийском побережье Турции. Тут, кстати, уместно объяснить постом, как же все таки правильно, Анатолийское или Анатолийское побережье. Хочешь повеселиться и отдохнуть от домашней рутины? Тогда я знаю топ-10 отелей в Турции, Египте, Таиланде, рассчитанных на отдых только для взрослых но если вы просто перечислите все эти отели и не призовете к действию, то и результата не получите. А вот если вы уточните, я нашла для тебя тот самый отель, срочно пиши, потому что свободные номера заканчиваются, то, скорее всего, тут же получите потенциальную заявку. Другая техника. Устройте опрос. А вы бы отправились со мной в горы, а затем выложите конкретные туры, скажем, на Эльбрус или в Гималая. Или устройся билеты за деньги. Айда со мной. И ниже распишите всю прелесть поездки в Таиланд или Вьетнам на следующей неделе. Сообщите своим подписчикам, что вы отправили своих родителей в отличный санаторий в Подмосковье, и в красках расскажите о всех тех медицинских процедурах, которые они получили, а также об экскурсиях, предусмотренных туром. И дайте еще несколько предложений, которые бы отлично подошли для мам и пап ваших подруг. Как минимум на такой пост вы получите комментарии с уточняющими вопросами, от которых до заявки рукой подать, потому что на этом этапе к вашей переписке подключатся наши кураторы и помогут довести общение в личке в оформленный договор на тур. Ну а со временем, после прохождения программы, на которой вы узнаете все наши секреты, вы сможете превратить свои соцсети в полноценный канал продаж. Ну и наконец, мое последнее напутствие тем, кто боится соцсетей. Выложите в любой соцсети свой пост. А намерении учиться в нашей программе отметьте меня, и я обязательно поддержу вас, лайкну ваш пост. Когда начинаешь какое-либо дело, важно найти тех, кто поддержит. Но не менее важно заявить о своем желании, то есть сделать первый шаг к успеху. Озвученное намерение покажет, что вы сейчас не в слабом состоянии просьбы о помощи, а в сильном, и на него обязательно найдутся поддерживающие люди. Глава 21. Генеральная уборка. Любовь к себе — понятие очень многообразное, наполненное смыслом, который каждый из нас определяет сам. Потому и конкретной формулы нет, хотя существует масса трактовок. Но вся шутка в том, что без любви к себе жизнь никогда не будет подлинной, счастливой и гармоничной. Вы не сможете добиться поставленных целей, не достигнете впечатляющих успехов, да и просто не измените свое, возможно, скучное рутинное бытие. Но если вы дослушали мою книгу до этой главы, то вас точно не устраивает подобное будущее. А потому вам в любом случае придется полюбить себя, пусть даже только для того, чтобы стать чуть более успешным через профессию travel-эксперта. Путь к себе начинается с большой генеральной уборки своей жизни в целом. Вам придется навести порядок не только в своем жилище, но и в отношениях, приоритетах, мыслях. Как говорил Лао Цзи, путешествие в тысячу ли начинается с первого шага. Так вот, ваша отправная точка — расхламление всей своей жизни в широком смысле этого слова, потому что без избавления от всего ненужного и старого вы не сможете достигнуть новых целей. И начинать, конечно, нужно с собственной головы. Если ведро заполнено старой протухшей водой, то новую свежую из нее не сделаешь. Как минимум нужно вылить половину содержимого, а еще лучше целиком, и отмыть как следует емкость также и с нашей головой, пока мы не выбросим из нее все старые, негативные и просто неправильные установки и убеждения, то не сможем мыслить по-новому и уменять свою жизнь. А вот когда вы избавились от всего мысленного балласта, то можно наполнить себя совершенно новыми, позитивными идеями и планами, которые подвигнут вас к свершениям. И тут вы вольны выбирать — идти к наставнику, читать соответствующую литературу, осмысливать информацию самостоятельно, Более того, вы сами решаете, каким будет ваш новый жесткий диск. Но тут надо понимать, и я возвращаюсь к метафоре с ведром, что даже если вы избавитесь от старого, вдохновитесь новым, но не создадите систему аэрации в вашем ведре, то вода в нем снова протухнет. Причем произойдет это очень быстро, потому необходимо систематизировать жизнь и каждый раз проверять свои мысли и позицию на релевантность. Таким образом, формула счастливой жизни сводится к трем глаголам очищать, наполнять и систематизировать. При этом нет необходимости изобретать колесо. Миллионы людей прошли нелегкий путь работы над собой и составили очень эффективные методики. Просто читайте, думайте, собирайте жизненный опыт, свой и чужой. В конце концов, те техники, что я описываю в этой книге, не все моего авторства. Большинство из них — компиляция тех знаний, которые я получила от своих наставников, инсайтов, что отозвались мне, лайфхаков, изобретенных мною на основе полученного от других людей. Как же понять, что в вашей голове скопилось много хлама, да и вообще, как определить, что есть хлам? С помощью старого доброго колеса баланса. Просто представьте, как выглядит ваша счастливая жизнь. Что для вас действительно важно и является ценностью. Например, для меня это здоровье, семья, отношения, бизнес. Для кого-то другого этот список будет иным. Спорт, хобби, самореализация. Осмыслите свою жизнь. А потом нарисуйте круг и разбейте его на сектора, символизирующие каждую ее сферу. Затем подумайте, насколько вы удовлетворены каждым из этих секторов. Для основы расчета возьмите простую десятибальную систему и оцените, например, свое здоровье или самореализацию от 1 до 10 баллов. Если вы не будете себе врать, то поймете, что шины вашего колеса надуты неравномерно и скорее напоминают многогранника, а не круг. Да и само оно может быть совсем маленьким, а значит, ехать на нем быстро не получится. Почему так? потому что какие-то сферы жизни не то что не достигают десятки, но и вообще могут находиться на нуле. Так вот, чтобы ваш жизненный велосипед обладал хорошими надутыми колесами, вы должны довести каждый сектор своего бытия до десяти, то есть до полного удовлетворения всеми сферами своей жизни. Именно так вы получите желанное колесо баланса своей жизни, ехать на котором будет легко и приятно. На одной из моих программ мы с ученицами прямо прописываем, что они должны сделать для этого, какие вещи или навыки приобрести, от чего избавиться и что внедрить. Чтобы понять, что не так в жизни, я предлагаю им провести ее ревизию, например, за последний год. Да, ответить на вопросы, сродни тем анкетом, что мы когда-то вели в школе. Только на этот раз нужно писать не про любимый цвет, фильм, и музыкальную группу, а вспомнить, где у вас были провалы и достижения за минувшие 12 месяцев. Какая у вас была главная эмоция прошедшего года? Какие уроки вы получили за это время? Что за навыки приобрели? Очень важно вспомнить про неудачи последних 12 месяцев, потому что именно они высасывают из нас огромное количество энергии. Вы пишите 5 главных фейлов года и постарайтесь перекрасить их, придав своим провалам нейтральный цвет. Поверьте, эта практика отлично работает, я пользовалась ею сама. И вот как выглядит такая работа. Как-то одна клиентка оставила о нас разгромный негативный отзыв, растянув его на 20 сториз. Я задала себе четыре вопроса. Почему я считаю это неудачей? Это подорвало социальное доверие к турагентству, пусть даже у этой туристки было всего 200 подписчиков. И этот факт здорово бьет по моей самооценке. Второй вопрос. Почему так произошло? Где мы недоработали? Мы плохо донесли нужную информацию тревел-эксперту и не проконтролировали его в достаточной степени. Третье. Как нужно было поступить в данной ситуации? Нужно было проводить больше планерок и на каждый более четко доносить важную информацию. И, наконец, последний вопрос. Что мы можем изменить в будущем, чтобы избежать подобных ситуаций? Добавим в регламент наших учеников новый пункт. Таким образом, неприятная ситуация приобретает нейтральный окрас, потому что мы обрисовали неприятный факт, поняли свою недоработку и создали алгоритм, который поможет избежать повторения подобного случая. Все. Ситуация нас больше не беспокоит, мы с ней попрощались и закрыли энергетическую дыру. После того, как вы очистили свою голову от хлама, нужно избавиться от людей, с которыми вам больше не по пути. Это те, кто делает для вас информационно-мусорное ведро, сливая на вас свой негатив и собственную токсичность. Примеры таких друзей я уже приводила. Проанализируйте свое окружение и выберите из него тех, с кем необходимо закончить или как минимум сократить свое общение. Следующий шаг — уборка своего информационного пространства, прежде всего ноутбука и телефона. Уберите сотые и двухсотые дубли одной и той же фотографии. Вам будет достаточно сохранить лишь один кадр на память. Отключите уведомления от тех чатов, чьи сообщения для вас не важны. Какой смысл отвлекаться на уведомления от, скажем, магазина «Стройматериалов», если ремонт вы делаете раз в пять лет? Почистите свою почту, избавьтесь от спама, отключите рекламу, переведите в режим глубокого сна те приложения, которыми вы не пользуетесь. Основательно перепроверьте свою новостную ленту и избавьтесь от источников, которые вас раздражают или вызывают недоверие. Откройте соцсети и проанализируйте свои подписки. Как правило, вы обнаружите, что подписаны на сотни незнакомых людей, жизнью которых вы никогда не будете жить, а вот расстраиваться, читая их посты, обязательно станете, а значит, и потеряете кучу энергии. Поэтому просто отпишитесь от них. Да, и избавьтесь от левых аккаунтов, с помощью которых вы подглядываете за своими бывшими. Прекратите следить за жизнью одноклассников, с которыми не виделись десятки лет. Эти истории привносят в вашу жизнь эффект ФОМО. Тревожное состояние, когда вы боитесь пропустить что-либо важное или интересное событие в своей жизни. Правда в том, что наблюдение чужой жизни не насыщает вашу, оно не добавляет вам радости и ресурсов, а вот ваше время и энергию съедает подчастую. Третий шаг вашей программы расслабления — избавление от всего ненужного в бытовом смысле. Оглянитесь вокруг. Если ваш рабочий стол забит кружками, сувенирами, файлами, непишущими ручками, сломанными карандашами, кучами стикеров с непонятными забытыми записями, то просто наведите порядок, очистив свое рабочее пространство. Также поступите и со своим гардеробом. Уверена, у вас скопились вещи, которые вы надевали последний раз несколько лет назад. Наверняка в шкафу стоят ботфорты или туфли с узким загнутым носом, которые давно вышли из моды. Ждете, когда она вернется? Вы даже если это и случится, то в ней появятся новые детали, которые не позволят выдать вам этот бабушкин винтаж за астромодный бренд. Так что смело выбрасывайте все это старье. Проверьте свои полочки с косметикой. Наверняка у ваших любимых ценей давно вышел срок годности. Те самые духи изменили запах, а цвет давно неиспользуемой помады потерял свою актуальность. По этой же аналогии проведите ревизию посуды, текстиля и даже запасов лекарств и бытовой химии. Кстати, проводить расхламление своей квартиры и гардеробы я рекомендую по технике Марии Кандо, заключающейся в уборке по категориям вещей, быстро и эффективно. Например, сначала наведите порядок в одежде, потом в обуви, затем в косметике и так далее. При этом очень не советую отдавать уже ненужные вам вещи родственникам или подругам, даже если вы считаете, что у них сложное материальное положение. Во-первых, это их обидит. Во-вторых, вас в любом случае осудят либо за то, что вы их обесцениваете, либо за вашу расточительность. И да, старшему поколению категорически запрещено сообщать, что вы что-то выбрасываете. У наших мам и бабушек на генетическом уровне огромными буквами записано «Выкидывать ничего нельзя, Все в жизни пригодится». Если нарушить это правило, грандиозный конфликт обеспечен. И тогда изъеденное молью пальто, в котором ваша прабабушка встретилась с вашим прадедушкой, так и останется висеть в шкафу. Но я хочу предостеречь вас от радикализма. Если у вас есть какая-то вещь, которая вам действительно дорога как память, вдохновляет вас и придает вам энергии, то не стоит избавляться от нее во имя новой жизни. У меня, например, просто какая-то тяга ко всему, что написано рукой. Потому в моем столе лежит стопка открыток и писем, присланных мне много лет назад. Да, для меня это своеобразный фетиш, но меня он вдохновляет и потому имеет право быть. Конечно, сюда не относятся конспекты лекций различной учебы. Главное, я уже оттуда взяла и применила в моменте. Понятное дело, что расхламление, физическое и ментальное, процесс быстрый и порой даже мучительный. И тут важна поддержка со стороны. Если хотите, нужен Бадди, который не только будет вам морально помогать в этом действии, но и поможет не бросить его на середине пути. Это как с диетами. Лучше худеть вместе с подругой, а не в одиночку. Так что, приступая к очищению всех своих пространств, подумайте о том, кто будет с вами рядом в это, прямо скажу, непростое время. Как понять, что вы достигли финиша в расхламлении? Очень просто. У вас должно быть ощущение, как будто вы только что вышли из бани. Ощущение полной чистоты, вплоть до скрипа кожи, которая появляется после того, как вы сходили, например, в хамам или в баньку по черному с у бабушки в деревне. Как только вы почувствовали эту чистоту, удовлетворение и тишину в голове, вы очистились от всего ментального и физического хлама. Финальным аккордом этого процесса должна стать медитация, которая не только приведет вас в гармоничное состояние, но и подготовит к следующему этапу наполнению себя. Важно проводить эту практику в уединении, спокойствии и располагающей атмосфере. Да, благовония и ароматические свечи обязательны, они успокоят вас ментально. Но еще важнее возможность побыть наедине. Поэтому просто попросите близких не беспокоить вас в течение получаса. Закройтесь в комнате или ванной, в крайнем случае наденьте наушники с шумоподавлением. В общем, найдите вариант, при котором вас ничто не будет отвлекать от медитации. Что же касается этой практики, то тут важно, чтобы вас привлекал голос наставника, который будет читать медитацию. И здесь вы вольны выбирать. Можете, например, использовать мою голосовую медитацию, которую мы записали специально для этой книги. Уверена, что во время медитации вы сможете ощутить, как поднимается ваша душа, Увидеть ее цвет, почувствовать, как ненужные мысли стекают с вас водопадом, и вы приближаетесь к нирване. Признаться мне не часто удается остаться одной, поэтому для медитации я использую полеты. Да, поскольку я часто летаю то провожу эти несколько часов в воздухе в медитации. Разумеется, я не призываю вас специально покупать билет на самолет, чтобы помедитировать, хотя иногда можно включить такой виртуальный режим полета для окружающих и уделить себе время для духовной практики. Возможно, кто-то из моих слушательниц думает, что им все эти расхламления и очищения совершенно не важны, потому что у них в жизни все в порядке. Бабочки порхают в животе, муж на руках носит, дети радуют и восхищают. Спешу вас огорчить. Как свидетельствует мой жизненный опыт, у людей с такой уверенностью в собственном благополучии на самом деле в жизни творятся такие трэш и жесть, что просто кошмар. Как правило, они прикрывают таким гипсом лжепозитива все свои проблемы, и такая тактика чревата серьезным срывом. В этом случае я настоятельно рекомендую обратиться к психологу, как и тем людям, которые бросаются в другую крайность. «У меня все плохо, жизнь кончена, ничего не изменится». Такие состояния нужно прорабатывать со специалистом. Однако работа с психологом не исключает и самостоятельного очищения. И да, этот процесс нужен всем. И тем, у кого сплошной негатив — Я обладателем жизни 50-50 и тем, кто закрывает глаза на проблему, убеждая себя в том, что у них все прекрасно. Как известно, святое место пусто не бывает, поэтому после того, как вы выбросили из своей жизни весь хлам, стоит подумать о новом наполнении, и тут хорошо бы начать с календаря своей жизни, чтобы понять, а что у вас, собственно, впереди. Составить его можно с помощью специализированного сайта в интернете, а можно самостоятельно. Расчертите лист бумаги на квадраты, каждый из которых равен одной неделе. Постройте график, где вертикальная прямая — средняя продолжительность жизни, в России это 75-80 лет, а горизонтальная — каждая неделя года. Отметьте свою дату рождения, заштрихуйте прожитое и посмотрите, сколько осталось чистых граф. Это и есть то время, за которое вы можете добиться новых свершений. Отличники могут закрасить цветными карандашами счастливые периоды жизни и не очень, чтобы наглядно увидеть, что мы сами, архитекторы нашей наполнены эмоциями жизни. Кроме того, благодаря такому календарю вы наглядно увидите, сколько вам осталось качественной классной жизни, а значит, получите стимул для скорейшей работы над собой. Потому что можно много говорить о том, что 30 лет — это юность, а в 40 лет жизнь только начинается, но, увы, факт остается фактом. Активный и продуктивный возраст у большинства из нас ограничивается шестью-десятью годами. Потом наступает пусть даже и активная, но старость. Наш мозг устроен так, что генерировать что-то новое в преклонном возрасте он уже не может объективно. Так что такой календарь жизни сразу спускает с небес на землю, потому что вы сразу видите, какой кусочек от общего тортика жизни у вас остался, и это обстоятельство заставляет активно соображать, что делать дальше. Глава 22. Хочу и желаю. Тут-то и наступает этап наполнения, и в нем главные слова «хочу» и «мне это надо». Да, речь идет о всех ваших хотелках, как глобальных, так и сиюминутных. Ведь наши желания расширяются в зависимости от жизненных обстоятельств. Например, когда появилась Мишель, то мне сразу стало надо многое. Самая комфортная детская поликлиника, лучшая коляска, самый красивый пуховичок, автокресло последней модели. Кстати, знаете, почему для бизнеса лучший сотрудник мать-одиночка? Потому что она в лепешку расшибется, будет работать от зари до зари, чтобы обеспечить своему ребенку самое лучшее. Садик, школу, одежду, игрушки, отдых. И, кстати, лучший покупатель тоже она. Потому что не пожалеет последней копейки, чтобы приобрести своему ребенку самое лучшее. Навернемся к наполнению. Стоит вспомнить и собрать все свои хотелки. В этом предложении ключевое слово "свои". Речь идет именно о том, что хочется вам, важно вам, развивает вас, расширяет ваш потенциал, вознаграждает вас, наконец, восстанавливает вас. И тут очень важная деталь: если рядом с вами сейчас есть мужчина вы должны стать для него женщиной, которой надо и которая хочет. Надо лететь на Мальдивы. Хочу сумку от Луи Витон. Желаю обедать в дорогом ресторане и наслаждаться самыми роскошными спа-процедурами. Такая женщина расширяет своего мужчину и как бы приносит в его жизнь возможности осуществлять все ее «хочу». И это не простая теория, а факт моей жизни. «Да, я женщина «хочу». Кстати, недавно я играла в игру Роберта Киосаки «Кэшфлоу» в паре с одним очень состоятельным бизнесменом. «Денежный поток» от английского «кэшфлоу». Cash «Кэшфлоу» flow. Cash flow — совокупность всех поступающих и потраченных вами денег за определенный период времени. «Земфир, если исходить из метафизики этой игры, то с тобой нужно либо партнериться по бизнесу, либо вступать в личные отношения», — сказал он мне. «С тобой приходят возможности». «Тебя нельзя терять, с тобой нужно идти рядом». Мы, к слову говоря, тогда выиграли. Но я вспомнила эту историю не для того, чтобы похвалиться, а к тому, что свое женское начало, свои надо и хочу никогда нельзя топить, а тем более забывать. К сожалению, в реальности многие женщины наступают на горло своим желанием, ставя во главу угла потребности мужей, детей и родителей. В результате гаснет внутренний огонь. Прекращает работать душевный моторчик, не смазанный маслом хотелок, как следствие, вы не можете прыгнуть выше. Потому что свой потолок вы выстроили и закрыли им потенциальный поток финансов и жизненных возможностей. Поэтому попробуйте вытащить из себя 100 хотелок, которые бы вы желали обрести, скажем, в следующем году. Главное, не стесняться своих желаний. Если вас наполняет массаж, то так и запишите «Хочу массаж каждый день». Если вы любите вышивать крестиком, тоже отлично. Как и прекрасно желание часами читать, потому что вас это восстанавливает. Все мы разные. Кто-то пишет стихи или рисует, кто-то любит поорать в караоке, даже если медведь предварительно потоптался на ушах. Кому-то важно плавать в море или ходить за грибами. Нет плохих и хороших желаний. Есть только то, что нужно, и хочется именно вам. У меня, например, в планах антистресс-терапия. Как-то я получила огромное удовольствие от битья посуды в греческом ресторане и поняла, что нуждаюсь в большем — Мне захотелось взять кувалду и шарахнуть ею по огромной телевизионной плазме, чтобы она разлетелась на мелкие кусочки. Возможно, это будет действенным методом избавиться от накопленных точек кипения и недосказанности. Почему нет? Одна из моих знакомых для снятия стресса уходит в лес, раздевается догола и кричит во все горло. Это ее метод. Опять же, почему бы и нет? Если снова коснуться моей жизни, то я избавляюсь от агрессивной энергии благодаря боксу, специально пошла заниматься этим видом спорта. Так я получаю разрядку, а заряжаюсь, например, самыми вкусными и душевными папиными шашлыками. Я обожаю жарить с ним мясо, и это тоже входит в список моих хотелок. Если вы не можете определиться в желаниях, то попробуйте вернуться к своему колесу баланса и посмотреть, чего в нем не хватает. Где вы наставили единицы двоек? Если это здоровье, то ваше «хочу» подразумевает ежедневную зарядку или, как минимум, прогулку по вечерам. Если для вас представляют ценность отношения с любимым, то, вероятнее всего, в ваш список попадет желание посидеть с ним вечером и просто поговорить. Кстати, если говорить о семейных отношениях, то есть один очень хороший инструмент для их улучшения. Например, вы очень хотите сидеть и разговаривать с мужем, но общих тем для беседы, кроме погоды, не находите. Сделайте карточки с вопросами, например, такими, что тебя радует, что ты думаешь о личных границах в контексте наших отношений, как бы ты хотел распределять финансы, какие подарки ты бы хотел получать или о чем с тобой стоит говорить, какое путешествие для тебя идеальное и куда, какие вопросы лучше тебе не задавать. Если вы обожаете видеть гнездышко и постоянно наводите уют в квартире, то и запишите в свой список хотелок «Хочу купить ароматические свечи для дома и зажигать их по вечерам». Если вам близка благотворительность, то желание собрать ненужные вещи и отнести их в фонд помощи нуждающимся станет очевидным. Еще раз, не обязательно писать какие-то глобальные или заведомо невыполнимые в финансовом плане хотелки. Подойдут даже самые мелкие. Главное, не врать себе. Да, я согласна, что не просто взять и написать сто желаний. Но хотя бы половину из них вполне реально. Более того, когда вы пропишете их, следующие 50 будут приходить туго, но это будут уже истинно ваши, отфильтрованные от импульсивно пришедших желаний. Потому что мозг начнет выдавать ваши искренние и глубоко запрятанные стремления, нужды и чаяния, и вот эти последние желания станут тем моторчиком, который будет поддерживать ваш внутренний огонь. Главная опасность и ошибка, которую вы можете сделать, выписывая свои желания, это подменить их чужими мечтами, или социальными стандартами. Например, если вы хотите сумку от Луи Витон, то подумайте, эту вещь хотите именно вы или же такое приобретение социально одобряемо в вашем окружении. А может, вы просто хотите попонтоваться на своей работе, где большинство сотрудников получают 30 тысяч в месяц? Тут история, аналогичная теме плохих и хороших кредитов, о которой я уже рассказывала. Если ваше желание — это не что иное, как попытка соответствовать каким-либо стандартам социума, то это, увы, не ваши искренние желания. И означает оно лишь то, что вы плохо поработали со своей головой и не прошли ментальное очищение. Если вы, например, захотели завести козу, увидев ролик Оксаны Самойловой, которая приобрела это животное, то подумайте, вам действительно нужна коза или просто хочется внимания окружающих. Проанализировав свои ощущения, вы придете к выводу, что просто хотите получить признание и минуту славы от своих друзей, «Так устройте себе челлендж. Например, 10 дней в прямом эфире своей соцсети в качестве говорящей главы. Я как-то увидела в магазине Бург рожок для обуви за 99 тысяч рублей. Да, он красивый, с оригинальным дизайном, и я в состоянии купить его. Но зачем? Чтобы похвалиться, что я могу себе это позволить? А смысл? Меня вполне устроит рожок за 99 рублей, купленный на «Озоне». Одно дело, если бы я была обувной фетишисткой, и мне было бы жизненно важно, с чем соприкасается моя дорогая нога, или я бы коллекционировала рожки для обуви, тогда да, такое приобретение можно было бы объяснить. Но ради демонстрации своих возможностей делать такую покупку просто глупо. А если вы купите сумку от Луи Виттон, то не станете автоматически дамой из высшего сословия. Если вы притащите в свою квартиру козу, это не гарантирует того, что ваш муж превратится в джигана. Так что если вы пишете в свой вишлист круиз на лайнере по Антарктиде» за 5 миллионов рублей, убедитесь, что это ваши искренние желания, а не эмоции после просмотра сюжета про Фёдора Конюхова. Впрочем, если вы грамотно очистили свою голову, то ваш мозг и не придумает неисполнимых желаний. Почему я настаиваю на списке хотелок? Да потому что, когда вы их озвучите, ваш мозг осмыслит их и тут же начнет искать возможности для выполнения поставленных задач. Разумеется, просто так, по мановению волшебной палочки, ничего не получится. Вам снова придется поработать. Теперь вы должны оцифровать свои желания. Для этого, напротив своих хотелок, проставьте их денежный эквивалент. Конечно, некоторые из них вы не сможете оценить финансами, но, например, покупка люксовой сумки или путешествие на Мальдивы имеют определенную денежную стоимость. Зачем нужна такая цифровизация? Затем, чтобы мозг видел в этих желаниях не просто картинки или буквы, а вполне себе конкретную финансовую цель, которую нужно достичь. Зачем обязательно писать? Потому что когда вы пишете, то задействуете сразу несколько мышц, а значит и ваше тело, которое, как известно, врать не умеет, получает определенный сигнал к действию. Стоит ли воспринимать все свои желания, написанные на бумаге, свершившимся фактом, как советуют некоторые наставники? Нет, я не думаю, что такая стратегия принесет успех. Испугаетесь ли вы, когда увидите финальную сумму ваших оцифрованных желаний? Однозначно. Даже я, когда пишу подобный вишлист на год вперед, думаю, ну, Земфира, ты и фантазерка. Но потом понимаю, что все реально и выполнимо, если применять нужные инструменты и тактику. И да, ваш мозг тоже испугается от количества нулей в графе того всех хотелок. Но дело в том, что большинство из нас в принципе не знает своих расходов и доходов, Вы можете понимать лишь общий приблизительный порядок своего кэшфлоу, но, возможно, неправильно распределяете свои ресурсы. Чтобы понять и изыскать средства для своих желаний, нужно провести систематизацию жизни. Этот процесс включает в себя декомпозицию, определение стоимости своего часа и фокусирование на своих целях. Первый пункт — посчитать, сколько же стоит ваше время. Очень отрезвляет, а порой бьет по голове. Например, я в юности путешествовала по Америке в рамках программы «Work and Travel» и работала в пекарне в Техасе. На улице стояла невыносимая жара, в пекарне было еще жарче, хозяева отрицали кондиционеры. А в духовке, которую мне нужно было начищать до блеска, было и вовсе невыносимое пекло. За эту работу я получала 10 долларов в час, в то время как за самую простую работу в прохладном офисе в том же штате сотрудник мог получать 50 долларов в час. Осознав это, я поняла, что почасовая система оплаты труда здорово дисциплинирует человека. Понимание того, сколько ты в реальности стоишь, заставляет брать на себя ответственность, а потому сразу пропадают больничные, прокрастинация и непрерывный просмотр сериальчиков целыми сезонами. Как рассчитать стоимость вашего часа? Суммируйте все заработанное за прошедшие три месяца, причем учтите все доходы и зарплату и деньги от мужа и помощи от родителей и дивиденды от депозитов и сдачи бабушкиной квартиры в аренду, в общем весь ваш входящий кэшфлоу. Затем разделите эту сумму на 504, то есть число ваших трудовых часов за три месяца, рассчитанное из пятидневки при 8-часовом рабочем дне с перерывами на обед и прокрастинацию. Так вы узнаете, сколько именно стоит ваш час. То есть стандарт наберется формула 8 часов умножить на 21 рабочий день умножить на 3 месяца равно 504 рабочих часа. Это усредненный показатель. Возможно, у вас будет больше или меньше часов в зависимости от того, сколько вы работаете. У кого-то график 2 через 2, а не пятидневка. кто-то умудряется работать больше и набирает по 10-12 часов за день. Если так, то эти часы тоже считайте. А теперь вернитесь в список своих желаний и прикиньте, сколько вам нужно трудиться, чтобы заработать на все хотелки. Для иллюстрации приведу свой пример. Я поставила своей целью на 2024 год заработать на своей хотелке 20 миллионов рублей. Учитывая Мишель, у меня жесткий график. Пять дней в неделю я работаю по пять часов, субботы и воскресенье выходные. Значит, в неделю я работаю 25 часов, а в год 1300 часов. Следовательно, чтобы я воплотила в жизнь свои мечты, мой рабочий час должен стоить 15 385 рублей. И в эту сумму не входят все необходимые расходы типа коммунальных платежей или счетов за развивалки «Мишель», то есть все нижние уровни пирамиды масла, составляющие базу и норму моей жизни. На сегодняшний день час моей работы стоит 30-40 тысяч рублей. Конечно, эта сумма сложилась не в одночасье, но именно стремление к воплощению всех своих желаний и заставляла меня идти вперед и зарабатывать, повышая стоимость своего часа. Потому каждый раз, когда передо мной стоит какая-либо задача, начиная от написания поста, уборки, квартиры и заканчивая переговорами с потенциальными партнерами, я спрашиваю себя, а стоит ли эта работа моего времени и тех 40 тысяч, что я заработаю за этот час, занимаясь другими вопросами? Например, тот час, который я потрачу на подготовку рилсов и сторис для соцсетей будет стоить всего 1000 рублей, если я найму копирайтера-фрилансера. Но уборку квартиры я вообще не хочу тратить время. Зато моя любимая помощница Айнура сделает это за 3 часа. Но ее час стоит 1000 рублей, а значит, всего за 4000 у меня будет все блестеть, при этом я не буду уставший и раздраженный, потому что просто ненавижу уборку. Освобожу время для более масштабных задач и заработаю при этом больше. «Понимаете ход моих мыслей? Да, надо делегировать то, что может выполнить за вас другой человек по меньшей стоимости и с отсутствием ваших моральных затрат. С другой стороны, если вы не знаете размер своего кэшфлоу до последней копейки, то не сможете зарабатывать больше». Как-то ко мне на личную стратегическую сессию пришла одна из наших тревел-экспертов с запросом на более высокий заработок. «А сколько ты хочешь иметь в месяц?» — спросила я ее. «Хочу иметь 250 тысяч в месяц», — ответила она. Но, заработав эту сумму, встала на плато и больше не двигаюсь вверх вот уже полгода. «А ты учитываешь деньги, которые тебе дают муж и родители?» — уточнила я. «Нет, я считаю только то, что получаю за бронирование туров», — ответила она. «Вот потому ты и не двигаешься», — вынесла я свое резюме. «Если сложить все источники твоего дохода, то и получатся те самые 250 тысяч. И в этой ситуации твой мозг возмущается. «Алло, дорогая, у тебя уже есть свои 250. Зачем ты заставляешь меня делать что-то еще? И он, соответственно, даже не шевелится, чтобы найти вариант роста дохода. Поэтому определись, сколько ты действительно хочешь иметь в месяц. «Ну, наверное, все же 500 тысяч», — улыбаясь, сказала она. «Вот и дай мозгу такую рамку. Мне для полного счастья нужно полмиллиона в месяц». «Сделай ему декомпозицию на 500 тысяч в месяц». Вы не поверите, но после этого девушка просто полетела в космос и превзошла в заработке все свои самые несбыточные мечты — абонемент в премиальный фитнес-клуб и поездка в Эмираты. Так что если вы хотите зарабатывать 100 тысяч, то ставьте своему мозгу планку в 300 тысяч. Только так он действительно начнет работать и искать возможности воплотить в жизнь ваши самые нескромные желания. «Кстати, свою команду я специально раскачиваю на дорогие желания. Да, в том самом чате не хвалюсь и делюсь, настаиваю на том, что если кто-то пишет о том, как сходил, скажем, в баню, то обязательно оговаривает, что этот поход стоил 60 тысяч рублей за 4 часа. Если поехала на Мальдивы, то в гостиницу, которая стоила полтора миллиона еще столько же оставила за развлечения». Потому что такие истории, рассказанные вслух, остальным членам команды позволяют расширить свое сознание, понять, что ровно такие же хотелки достижимы и реальны для них, а значит, их мозг получает импульс к действию. Кстати, эта книга тоже сигнал в вашей голове, что стать тревел-экспертом реально, что можно уволиться с ненавистной работы, поменять свою жизнь и через пару лет путешествовать в самые дорогие страны мира. Для этого нужна цель и мотив – Они есть у каждого человека, пусть даже маленькие или кажущиеся кому-то несерьезными. Не обязательно завоевывать весь мир, но найти и определить свои цели, мотивы и желания нужно обязательно, потому что именно они поддерживают ваш внутренний огонь. И чем они грандиознее, тем лучше. Например, моя Айнура мечтала о поездке в Японию. И да, даже со стоимостью своего часа в тысячу рублей, она осуществила это свое заветное желание. Запомните. Ваши желания и цели — это и есть жизнь, потому что когда они исчезают, то заканчивается и сама жизнь. Почему одни женщины резко стареют и на глазах превращаются в глубоких старушек, а другие поражают красотой и молодостью до самых преклонных лет? Разгадка только в том, что одни чего-то хотят, а другие не хотят ничего вообще. Глава 23. Оценить каждую минуту. Но как же сделать так, чтобы час вашего времени стоил дорого? Нет, не надо работать 24 на 7. Стоит просто посмотреть, на что вы тратите свой самый ценный ресурс — время. Для этого я предлагаю использовать табель дня. Этот инструмент я создала, переработав методику, изложенную в книге Катерины Лингольд «Agile Life». Как вывести жизнь на новую орбиту, используя методы agile планирования, нейрофизиологию и самокоучинг. Кстати, настоятельно рекомендую ее прочитать. Недели нашей жизни — это 168 часов, и каждая минута из них утекает на условные 10 категорий. Первое — сон. Второе — уход за собой, личная гигиена, прием пищи. Третье — спорт, фитнес, зарядка, йога. Четвёртое — семья, друзья, общение. Пятое — работа. Шестое — логистика, дорога в офис, школу, ребенка, торговый центр. Седьмое — домашние дела, уборка, готовка, ремонт. Восьмое — развлечение — отдых, путешествия, чтение, просмотр сериалов. Девятое — личное развитие, курсы, тренинги, учеба. Десятое — прокрастинация. Сделайте таблицу из этих 10 категорий и внесите в нее время, которое вы тратите ежедневно на каждый из этих пунктов. Если вы человек рациональный, то 50% всего времени у вас уйдет на первые 4 пункта, те важные и даже безусловные категории, обеспечивающие базовые физиологические потребности. Следующие три пункта — работа, логистика и домашние дела — забирают у нас 35-40% времени. Соответственно, оставшиеся 10-15% утекают на развлечение и прокрастинацию. Вот они-то и есть наш резерв, который может повысить стоимость часа работы. Нет, я не говорю, что нужно срочно заканчивать с отдыхом. Напротив, он должен быть обязательно, потому что себя нужно вознаграждать за работу, усилия и даже ненавистную мне уборку. Но вот листание маркетплейсов и складывание в корзину кучи вещей, которые вы все равно никогда не купите, потому что они вам попросту не нужны, это глупая прокрастинация, которая пожирает ваше драгоценное время. И тут-то ваш список хотелок и станет методом борьбы с залипанием на озоне и в Вы не будете часами выбирать очередную губную помаду, потому что эта покупка не сделает вас счастливее и не приведет к записанной в вишлисте цели. И потому даже заходить на маркетплейс не станете. Список хотелок не позволит вам превратить отдых в прокрастинацию, потому что если вы записали, что хотите пойти на пикник или покататься на ватрушках, то забронируйте под эти желания конкретное время. В том случае, когда вы просто погоняли мысль «неплохо бы в выходные арендовать домик на базе отдыха», этот самый уикенд превратится в бесконечный просмотр сериальчиков, сюжет которых вы не вспомните уже на утро. Иными словами, если вы что-то не запланировали, то в итоге получите сожерное паразитом прокрастинации время. Уверяю вас, когда вы внимательно изучите свой табель дня, вы сможете выкроить колоссальное количество времени на то, чтобы заработать на своей хотелке. Во-первых, оно освободится, когда вы прекратите прокрастинировать. Во-вторых, вы поймете, что его можно распределять более рационально и в других категориях, то есть, например, работать более эффективно без ущерба для семейных отношений. Тут главный принцип — заниматься только тем, на что вы отводите определенное время — то есть устанавливать четкие временные границы для каждого занятия. Если вы обедаете, то вы именно едите, а не читаете одновременно книгу или листаете ленту новостей. Если вы работаете, то исполняете свои должностные обязанности, а не прерываетесь на телеграм-канал или ватсап, чтобы пообщаться с друзьями. Применяя подобную тактику, вы сможете освободить как минимум 10 дополнительных часов в неделю. Значит, путь к вашим хотелкам сократится. Этот же принцип действует и в категории логистика. Я не призываю вас срочно переехать поближе к офису или ежедневно ездить на работу на такси. Во-первых, можно договориться с начальством о возможности работать из дома один-два раза в неделю. Про школу и садик, скооперироваться с соседями или родителями одноклассников. Я уже про это говорила. Во-вторых, вы можете тратить время в дороге не на привычное залипание в соцсетях, а если вы, например, тревел-эксперт, на подбор туров или послушать подкаст по саморазвитию. Таким образом, вы получите дополнительные свободные часы. Но тут важно не спустить их, опять же, на прокрастинацию. Следующая категория «Домашние дела» тоже поддается оптимизации. И тут ключевое слово — делегирование полномочий. О помощницах по дому я уже говорила достаточно. Но мы же, девочки, такие выдумщицы. Можем и коня на скаку остановить, и кран сами закрутить. А вот этого-то делать и не стоит. По своему опыту знаю, что все это заканчивается в лучшем случае привлечением всей семьи, а в худшем — затоплением соседей и травмпунктом. Профессиональный сантехник, плотник, слесарь, мастер по ремонту компьютеров, далее по списку, сделают все быстрее, лучше и дешевле. Все выходные уходят на безуспешные попытки объяснить математику сыну. Наймите студентов из теха, из соседнего подъезда или из домового чата. Возьмет он недорого, объяснит быстро, а у вас освободится время на другие задачи. Например, у меня по воскресеньям приходит бывшая воспитательница Мишель и занимается с дочкой полтора часа. Моя малышка с пользой и комфортом проводит время, получает новые знания, а я посвящаю это время себе. Разрослась традисканция или орхидея нуждается в новом горшке? Наймите флориста, потому что он рассадит ваши цветы в считанные часы, а вы потратите на это все выходные. В конце концов, вы же не стрижете сами вашу собачку, а водите ее к грумеру. Так почему бы не поступить так же и с домашними делами, если они вас не наполняют, а раздражают или требуют больших временных затрат? Конечно, вы не сможете в одночасье поменять все свои привычки, но стабильным дня провести ревизию своего времени и перераспределить его будет проще. Вероятно, вам не удастся в один день отказаться от блуждания в интернете, но, скорее всего, сегодня, ложась спать — вы не станете снова открывать грамм, где обычно залипаете до 3 часов ночи. А завтра просто выключите телефон перед сном. При этом я не хочу сказать, что соцсети нужно выбросить из своей жизни полностью. Отнюдь нет. Просто выделите себе, скажем, 2 часа в неделю, когда вы можете всласть позалипать в телеге. И уверяю вас, если вы честно поработаете с дня, то наковыряете себе из всех категорий целых 40 дополнительных часов и начнете совершенно по-другому ценить время. Если вы работаете на фрилансе, например, тем же тревел-экспертом, то для вас умение выстраивать и соблюдать четкие временные границы — обязательный скилл. Потому что люди на вольных хлебах очень часто смешивают семью и работу, и в итоге жизнь превращается в нескончаемый ад. Тут важно обозначить клиентам ровно те часы и дни, в которые вы работаете и можете ответить на все их вопросы. Если вы отвели пятницу под генеральную уборку, то и заниматься в этот день нужно только чистотой в доме, а не коммуникациями с клиентами. В общем, как вы уже, наверное, поняли, освободить время на своей хотелке можно только с помощью четкого и ежедневного планирования и фокусирования на поставленных задачах. Тут алгоритм следующий. Сначала мы ставим цели на год, затем декомпозируем их помесячно, потом разбиваем на недели и дни. Этот условный год вы можете начать в любой день. 1 января, в день рождения или с понедельника — Я, например, как человек, преданный астрологии, мыслью солярами на год, и перед каждым днем рождения заказываю соляр на год, потому что астрологические прогнозы помогают мне рассчитать определенные цели на определенное время. Условно говоря, я не буду планировать выход на IPO во время ретроградного Меркурия. Главное определиться с глобальными целями. Например, в следующем году вы запланировали сделать себе виниры или поставить брекеты. Понятное дело, что 1 января вы к стоматологу не пойдете, но вот январь, в принципе, готовы этому посвятить. Значит, фокус на январь — как минимум поход на первичный осмотр к дантисту. В феврале вы фокусируетесь на подготовке к летнему сезону. Следовательно, вы не только покупаете новый купальник на размер меньше, а ставите себе задачу купить абонемент в фитнес-зал или делать зарядку каждое утро. Если ваша цель — купить ноутбук, то вы внимательно смотрите, сколько стоит ваш час и рассчитываете, в какой именно месяц сможете позволить себе его покупку. И ставите себе фокус, скажем, на июнь. Я, например, поставила себе целью 2024 года написать эту книгу. Посмотрела свое расписание года и поняла, что буду посвободнее летом, и поэтому в июне начала проводить анализ литературных агентств, в июле размышлять над содержанием, а в августе приступила к написанию первых глав. Затем я декомпозировала, то есть разбила глобальную цель написать книгу на неделю и поставила себе задачу писать по главе за 7 дней. Подобным образом вы можете реализовать все свои проекты. Когда мы говорим о планировании и дроблении больших задач на мелкие подзадачи, есть смысл воспользоваться еще одним инструментом, который я получила от одного из своих наставников — матрицы Эйзенхауэра. Ее суть сводится к тайм-менеджменту в зависимости от срочности и важности задачи. Разделите лист бумаги на 4 квадрата, где шкала по вертикали градация важно-неважно, важно, а по горизонтали срочно-несрочно. Срочно. Далее устройте своеобразный морской бой, где на пересечении этих линий будет стоять задача, которую нужно решить. Например, мне нужно найти няню для Мишель, потому что мы летим на зимовку на Шри-Ланку. Это срочно, потому что вылет через неделю, и важно, потому что на острове я без няни не выживу. Следовательно, я решаю проблему няни в первую очередь. Следующая идея, которая мне пришла в голову — найти жилье в Москве, куда я вернусь после Шри-Ланки. Это важно, но не срочно, поэтому я отложила этот вопрос на несколько месяцев и записала его в квадрат «Важно, но не срочно». Но потом мне захотелось вернуться именно к себе домой, в собственную квартиру. Следовательно, эта задача стала важной и срочной. Поэтому я бросила все дела и начала копаться на сайтах аренды недвижимости в поисках подходящего варианта «Ездить и смотреть квартиры в тех районах Москвы, которые мне нравятся». Когда я переехала в новую квартиру, мне понадобилось срочно разложить все вещи по своим местам. В то же время я не считала это суперважной задачей для себя, поэтому с радостью ее делегировала помощнице по дому. Затем я услышала про книгу «Зеленый свет» и захотела ее прочитать. Но это желание важное и несрочное для меня, а значит отправляется в соответствующий второй квадрат матрицы Эйзенхаура. И наконец в четвертый квадрат. Неважно и несрочно. Отправляется все то, что можно смело убрать из своей жизни без всякого ущерба для нее, то есть та самая прокрастинация. Так что с помощью матрицы Эйзенхауэра вы можете разложить все свои дела на срочно и сейчас, срочно, но завтра, не срочно и потом, несрочно, неважно и когда-нибудь, а может и никогда. Кроме того, этот инструмент поможет вам определить те задачи, которые вы смело можете делегировать другим. Что же касается недельного планирования, то его я проиллюстрирую своим примером. Да, я обожаю работать. И родилась в год лошади, и даже сережки наши в виде коняшек. Но делаю это исключительно 5 дней в неделю. Понятно, что у меня, как у собственника бизнесов, есть масса разнообразных задач, которые можно решать и не решить до второго пришествия. Не сойти с ума не помогает именно фокус на неделю. То есть, например, понедельник отведён под стратегический созвон и решение насущных вопросов. Вторник я посвящаю нашей школе тревел-экспертов, Среда — день для себя, могу сходить на массаж, посидеть в кафе или позалипать в соцсетях. Четверг выделяю для решения определенных бизнес-задач, а пятницу отдаю на саморазвитие. Соответственно, если ко мне в понедельник кто-то обращается с вопросами по школе, то я четко отвечаю, что эту проблему я готова обсудить во вторник. И в пятницу я не буду устраивать созвон с командой, потому что на этот день у меня запланирована сессия с наставником. Благодаря такому структурированию недели к выходным у меня нет ощущения, что я чего-то не сделала или не успела. Напротив, все поставленные цели достигнуты, задачи решены. Все потому, что я поставила четкий фокус на неделю и выдерживала его. Еще один лайфхак для грамотного планирования и экономии своего времени пользоваться Google календарем в телефоне. Записывайте в него все, что вам нужно сделать, вплоть до визита на маникюр и времени на логистику, отвезти ребенка в садик и ставьте напоминалки. Это суперудобно и даже важно, потому что благодаря этому приложению, во-первых, вы перестанете опаздывать на встречи, а значит, проявите уважение к людям. Во-вторых, вы всегда сможете знать свое расписание, подвинуть его и узнать подходящее время, скажем, для обеда. Понятно, что сначала вы будете записывать все свои дела и встречи в этот календарь через «не хочу». Однако уже спустя три недели почувствуете, что без этого приложения вы как без рук. Более того, если в вашем календаре записано, что с часу до двух у вас обед, то со временем у вас войдет в привычку есть именно в этот временной отрезок, не сопровождая трапезу чтением новостей. Вам не придется переносить маникюр, потому что вы про него забыли, и отменять встречу, потому что в этот час у вас запланирован визит к врачу. Кстати, календарь может стать инструментом наполнения. Я, например, когда открываю его и вижу, сколько всего успела сделать за прошедший год, ощущаю прилив радости и гордости за себя. И поверьте, это не то же самое, что пролистать свою ленту в соцсетях. Тут ты понимаешь, насколько качественно использовала свое бесценное время. Конечно, никто не застрахован от форс-мажоров. Все запланированное может нарушить, скажем, болезнь ребенка или какой-то черный лебедь. Тут главное не уходить в эмоциональные дебри и страдать, что у вас опять ничего не получилось. Напротив, важна гибкость и понимание, что в жизни все бывает, но это не повод расстраиваться и бросать начатое. Наверняка вы замечали, что жизнь подбрасывает своеобразные проверочки на прочность намерения, когда мы начинаем что-то новое. И да, за все выполненные задачи нужно себя благодарить. От этого вы получаете еще больше силы и энергии для последующих свершений. Пусть даже вам не удалось посвятить намеченные два часа чтению, но вы все же прочитали несколько глав. Вы сделали еще один шаг к своей цели, а не отошли назад. Значит, вы на правильном пути, пути к своему счастью. Все приведенные в этой главе лайфхаки позволят вам создавать любую конфигурацию своей жизни в зависимости от ваших индивидуальных исходных данных. Но какими бы они ни были, четкому планированию и фокусировке на времени вы можете и должны подчинить свою жизнь. И никогда не опускайте руки, просто идите и делайте. Потому что только таким образом ваш список желаний — Превратиться из простых хотелок в воплощенные в жизнь мечты. А ведь это дорогого стоит, не так ли? Заключение. Иди и делай. Мне очень хочется, чтобы, прослушав эту книгу, вы восприняли ее как призыв к действию. Да, просто идите и делайте. Меняйте свою жизнь. Возьмите ее наконец, в свои руки. Если даже не планируете прийти на мою программу, то воплотить в жизнь те инструменты, благодаря которым мне и моим ученицам удалось создать прекрасные колеса баланса, которые мягко везут нас по жизни, как по отличному автобану. Пойти и сделать на самом деле очень легко. Просто примените полученную информацию, внедрите ее в свое повседневное бытие. Переработайте все то, что вы услышали, во что-то новое для себя, в то, что поможет вам смотреть на вещи под новым углом. Поверьте, даже малая крупица нового или дополнительный полученный вами скилл Это возможность полностью переформатировать свои рутинные будни и выйти на другой уровень. Еще больше плюсов вы получите, если поделитесь прослушанным, с мужем, подругами, родственниками или даже с детьми. Так вы лучше осмыслите информацию и, возможно, получите тот самый необходимый вам волшебный пинок от окружающих. Или наоборот, ваши близкие смогут избавить вас от частого страха «У меня это не получится». В общем, возьмите на вооружение девиз «Слушай, применяй, делись и действуй». Этой книгой я приоткрыла вам дверцу в волшебный мир туризма. И да, я поставила ногу, чтобы она не захлопнулась, и вы могли войти в нашу семью. Стать одной из нас очень просто. Заполните нашу анкету, поговорите с отделом заботы и приходите на программу «Осваивать профессию тревел-эксперта». Не отказывайте себе в возможности получить доступ в авиарежим путешествия. Просто поставьте фокус своего внимания на следующий год получить профессию travel эксперта Если у вас нет поддержки от близких и друзей, не переживайте и просто приходите к нам. Наша дружная семья всегда найдет нужные слова, чтобы вы поверили в себя и нашли силы освоить новую профессию. И неважно, что у вашей подружки не получилось работать в туризме. У вас обязательно все сложится успешно. Не катастрофа, что ваши родители или муж считают, что учиться на travel эксперта сплошное баловство и ваша сиюминутная прихоть все равно приходите. Мы вас будем вдохновлять, мотивировать, спешить на помощь и подставлять плечо. Мы профессионалы, находимся на вершине туристического рынка более 10 лет, и мы знаем, что делать, чтобы стать успешным и востребованным travel экспертом Ведь когда вы хотите, например, открыть депозит, то идете не к друзьям и в соцсети, а консультируетесь с экономистами и банковскими специалистами. В туризме действует точно такой же принцип. Да, не каждый сможет пройти наше обучение, потому что потребуются определенные усилия — впитывать большой информационный массив, учиться новым скиллам. Но ведь вы уже сделали первый шаг, прослушали эту книгу. А значит, готовы приложить все силы для того, чтобы всего через год ваша жизнь превратилась в ту самую мечту, которую вы так долго лелеяли в своих мыслях. Ну а освоить новые знания вам поможет мысль, высказанная Ричардом Бахом — Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давали силы осуществить его. Если вам показалось, что в этой книге слишком много меда и мало дегтя, что я скрываю сложности профессии тревел-эксперта, то вы ошиблись. Конечно, как и во всякой другой сфере, в туризме есть свои нюансы. В первую очередь, это человеческий фактор. Да, приходится много общаться с самыми разнообразными людьми. Порой возникают недоразумения, непонимание, усталость от коммуникации и даже трудности. И к этому надо быть готовыми. Однако и понимать, что всегда и со всеми можно договориться. Да, достигается это умение методом тренировки. Но у нас в клубе для таких ситуаций есть психолог, который помогает не только построить взаимоотношения с клиентами, но и снять стресс с тревел-экспертов. И, конечно, никто не отменял наши секретные инструменты антистресса типа кувалды или громкого крика и чата «Ворчим!». И, наконец, главное. Школа туризма — это не просто профессиональная подготовка, это в прямом смысле школа жизни. Мы делимся не только секретами работы в туризме. В нашей семье принято обсуждать жизненные обстоятельства, заботиться и поддерживать друг друга не только в горе, но и в радости. Эту школу жизни уже прошли более 1300 человек. И я поставила себе целью в ближайшие пять лет довести численность нашей семьи до 10 тысяч тревел-экспертов. Так что у вас есть шанс стать членом такого дружного и заботливого партнера, частью большой туристической компании, глобального игрока на рынке туризма. Даже если вы не очаровались перспективами работы в туризме, все равно приходите в турагентство и становитесь нашими клиентами. Мы сумеем найти для вас лучшие предложения, самые интересные направления и учтем все ваши ценности. Мы сможем понять ваше желание и предложить тур даже тогда, когда вы сами не знаете, куда хотите полететь на отдых и что от него ждете. Мы объездили весь мир и знаем, как и где исполнить желание. Хочу чего-то, пока не знаю чего. Конечно, если бы не люди вокруг меня, то и не было бы ни турагентства, ни школы тревел-экспертов и этой книги. Поэтому я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной и поддерживал все эти годы. Я благодарю моих родителей, которые открыли для меня мир путешествий, привили к ним любовь и смогли их мне обеспечить. Без поддержки мамы и папы, которые всегда подбадривали меня и помогали в самые сложные минуты и в самых смелых идеях, я бы никогда не справилась. Спасибо вам. Я очень признательна моей первой руководительнице, которая дала мне профессиональную базу и открыла всю прелесть работы в туризме. Думаю, что если бы не этот первый опыт, я бы не имела того космического стимула всего через год открыть свое собственное агентство, а затем и школу тревел-экспертов. Я безмерно благодарна Марине Бабарыкиной, с которой мы вместе открывали компанию, курили кальян в папином кабинете в ожидании первых клиентов. Я счастлива, что моя подруга идет со мной вот уже 11 лет. Мы вместе прошли и призрачные надежды бездельниц, и безденежье начинающих, и учи славы опытных профессионалов. Я выражаю признательность Егору Озерову, своему первому наставнику в туризме. Он дал мне азы продаж, найма персонала и построения онлайн-школы, а сейчас проводит интенсивы для нашей команды. Я по сей день благодарна своим первым клиентам, тем, кто не побоялся доверить свой отдых начинающему специалисту без опыта. Я счастлива, что все эти люди до сих пор с нами и приводят к нам своих родственников и друзей. Я горжусь тем, что наши клиенты поверили в команду и не испугались нового онлайн-взаимодействия с туристическим агентством. Мы рады, что оправдываем ваше доверие и чувствуем особую ответственность за каждый оплаченный тур, понимаем, как бывает непросто поверить людям, которых вы никогда не встречали лично, и растущее с года в год количество туристов только подтверждает, что онлайн-формат общения комфортен и эффективен для каждого клиента. И, наконец, я говорю большое спасибо нашей команде, всем, кто пришел в когда-то неизвестное агентство — кто, сцепив зубы, переживал со мной бесконечные экономические кризисы и запреты на посещение стран, тем, кто мужественно оставался рядом во время самого тяжелого испытания пандемии, когда, казалось, туризм умрет как понятие, тем, кто вместе со мной открывал туристическую Россию. Я признательна своим партнерам за то, что они верят в меня, поддерживают мои порой дикие идеи и воплощают их в жизнь, слушают, слышат, принимают и понимают меня. Ребята, я бы без вас не справилась. Каждый из вас достоин отдельных лучей той славы, которая льется на нас сейчас и впредь будет освещать нашу дорогу. Ну и, наконец, завершить эту книгу я хочу одной очень простой, но ёмкой мыслью. Если вы видите возможность в своей жизни, то тут же берите её и пользуйтесь по максимуму. Не ждите удобного момента и не откладывайте принятие решения на более удобное время. Не будет удачного времени потом. Удачное и удобное время — это сейчас.